Глава 10 Ай, блядь! — проводник отскочил назад, разворачиваясь в прыжке. Раскаленный воздух от очереди обжег щеку. Сзади медленно заваливался на спину зомбак без головы. Видать, крупный калибр пищалки его таким сделал. И упал как-то странновато на спину, а ноги в коленях согнулись только. — Ты охерел, что ли? — заорал напарнику. «А этого я... не засек-то?» Это удивленно уже в сторону дергающейся тушки зомби. «Вот сейчас и глянем, что за нафиг», — ответил призрак флегматично, двинувшись к криво лежащему телу. э, -э, -э Нет! Не подходи! Там что-то не так!» Напарники, переглянувшись, одинаковым движением вынули и включили свои свароги в активный режим. На экранах расплылось пятно очень редкой аномалии. «Так, ты сказал, жаденка, в 30 метрах у южного?» Показывая антенны детектора на аномалию, недовольно заявил вполголоса призрак. «Как грибница видимо, выпустила сюда щупальцу». Только и мог ответить напарник, все так же удивленно разглядывая сухой остов трупа в середине аномалии. «Аномалия жаденка не опасна, но очень неприятна. Это лучшее учебное пособие для сталкеров по теме «Один в зоне не ходит». Она просто присасывает, примагничивает к месту живой организм. Мелкого не тронет. А вот человека, кабана, псевдоплотят уже. Если нет напарника рядом, то самостоятельно выбраться практически невозможно. Жадинка тупо не отпускает попавшийся объект. И зона его, что называется, прибирает. Вот и зомбак в остатках военной формы тоже попал в ее объятия. Зомбак был классический попадающийся нечасто, тип сухой скелет. Именно этим призрак объяснял товарищу странность с его обнаружением. Похоже, солдатик урыл в самоход, то ли за драгоценным артефактом, что валяются в зоне, как только за порог блокпоста, как только за порог блокпоста выйдешь, то ли по какой другой причине и приласкала его жадинка, обняла аж до смерти. Хотя он, возможно, кричал, звал на помощь, Ждал, что кто-то пройдет мимо. Свои патрульные или местные бродяги. Но выброс его успокоил. Иначе нашли бы его, ведь недалеко он ушел от базы. Услышали бы вопли, стрельбу. А зомби кричать не будет. Вон и калаша ржавый валяется в метре. Если бы совсем прижало, застрелился бы. Точно, что выброс его забрал. В пси-шторме дураком зомбированным становишься, Но общие навыки остаются. Зомбированный не путать с зомбаком, мертвым трупом, что восстал и шарахается, ко всем пристает, ведет себя как агрессивный дебил. И он вполне мог отрезать, отгрызть бы себе ногу, что прихватила аномалия. Долго бы не прожил потом, ясно. Тут ведь непреложный закон. Зомбированный действуют в рамках животного поведения. А этот просто высох. Стоял, привалившись к осинке неизвестно сколько, и ждал. Вот дождался, увидел объект и попробовал до него добраться. Ну и упокоился. Вот как значит. Догулялся Зольдат. Ты его не почувствовал, видать, потому что в нем живой материи не осталось совсем. И не двигался он. Не мог. Был частью пейзажа, заключил призрак, отступив на пару шагов назад. — Ты чего заорал-то так? — Да я чуть не обосрался. Тычет мне в харю стволом, а потом еще спрашивает галантерей на муля. — Чего это вам не понравилось? — раздраженно выпалил проводник, потирая обожженную выхлопом щеку. — Да, как-то но да, получилось. Сначала про то, что с немеренными деньгами можно зоны свалить, а потом стволом в лоб. — Двусмысленно немножко. Извиняясь, не смог сдержать ржание призрак. — Фу, лудурок ты, Сань! — в ответ захихикал проводник, успокаиваясь. Время — рандеву с Человеком хали Призрак снял рюкзак, вынул из встроенного контейнера артефакты и протянул руку. — Ну чего? Если ты мне теперь еще доверяешь... — Теперь больше, чем раньше. — Хочешь один пойти? — проводник вынул конверт с евро. — Пока так. Отдам денег, поговорю. Может, удастся ему арты скопом впарить. За ту сумму, что мы принесли. — Их в Пятер дороже за кордоном можно продать. — Валь, поверь, и я ходил за кордон, и ты сам ходил. Там примут на раз. Ждут там таких, что хотят обеспечить себя до конца дней. Обычно прикапывают недалеко от колючки. Так что вопрос тут мой был бессмысленным. Для того, чтобы безопасно сдать хабар, нужны каналы, подготовка. А мы вчера только и услышали, что сюда пойдем. — Лучше меньше, да лучше, как говорил ему. Ленин, да. То есть ты ему все хочешь сдать? — Хочу. Есть у меня планы на эти деньги. Да и такое тут...» Призрак неопределенно махнул рукой в сторону центра зоны. Там к ночи снова глухо громыхало. Вдалеке несколько раз ракатали то ли вертолеты, то ли еще что. По звуку серьезное. «Как бы нам не пришлось лыжи смазывать отсюда. Вот тогда нам гроши дюжи пригодятся», — закончил он. «Время уже. Я пойду». Если чего, ПДА на режиме оки-токи. Сиди тихонечко. Если чего, уходи. Хотя куда там уйдешь ты? Я тебя знаю. Ни пуха. Перелезть в солидное дерево было не очень-то просто. Мешали ветви. Призрак спрыгнул на землю обычного мира и почапал в сторону ближайшей рощи. Если его встречают серьезные дяди, то о незаметном передвижении можно было не беспокоиться. Человечек обнаружился под раскидистым деревом. Вышел сам. Так его не видно было совсем. Очень модный камуфляж скрывал его почти полностью. «Откуда идешь?» — оговоренным вопросом встретил он приближающегося сталкера. «С холмов, что на востоке», — ответил тот условной фразы «Почему один?» «Второй стережет хабар. Я пришел проверить». «Проверил? Давай». «Вот деньги. Пожалуйста, пересчитайте». Призрак понял, что легкого разговора с этим сапогом не будет. «Не умничай! Давай товар!» «Ага! Да ты, дядя, не из местных! Товар ему давай!» «Поди русский!» Тут такого слова отродясь не употребляли. «Ну что ж, потанцуем!» Не зря призрак уговорил проводника посидеть с рюкзаками. Тут базарить придется, что для немногословного напарника стало бы проблемкой. «Пожалуйста, пересчитайте деньги!» Добавив в голос вредной нержавеющей стали, повторил призрак. Таких надо давить с высоты положения. Ты меня, паучей? Прошу прощения, мы не познакомились. Александр. Давай сюда своего пацана и не умничай, салага. Ну, вот все и стало понятно. Точно, что сапог в портупее. Все мотивы тупее. Призрак понял, что выбрал верный тон для разговора. «Салага, у вас, я прошу прощения, очков в казарме зубной щеткой драет. Меня зовут Александр. Я являюсь подотчетным и финансово-ответственным лицом. И если вам трудно считать купюры, я могу помочь». Не повышая голоса, будто по 200 раз на дню повторял эту фразу, отвечал призрак. «Как прикажете к вам обращаться?» Этот пассаж из прошлой жизни, кандидат технических наук, автор статей и патентов «Салага». Александр Вениаминович Новак выдал от холодной ярости, что буквально взорвалось внутри, хам помойный, ушлепок с тремя классами, что он позволяет себе. И тут же пришло понимание. Это нормально для него, нормально для мира, на поверхность которого призрак вступил минут пятнадцать назад. Это тут так всегда было, а там, в зоне, все иначе. Там человек значит то, что может. Там тупому быдлу Вне зависимости от чинов и регалий, быстро затыкают рот зуботычиной или пулей. Вот он, на самом деле, настоящий ответ на тот вопрос к Вале. Им уйти в этот мир, значит потерять уважение к себе. В зоне они как боги, а тут сразу натыкаешься на подобную гнусь. И ничего поделать не сможешь. Не надо из зоны уходить, даже со 100 миллионами. Собеседник явно смешался, не ожидая встретить такую отповедь. Открыл конверт и вынул неоднородную толстенную пачку валют. Начал считать. Призрак холодно наблюдал за его действиями. Тот поднял взгляд, вспомнив про вопрос. семён давай уж на «ты». Тут дурдом не в сраты. Все как в жопу укушенные. Еле коридор дали. Я вторые сутки на ногах. Из-за этого на ЧАЭС? Что там случилось-то у вас?» Вот этого призрак не ожидал вообще. Сам прицеливался, как лучше спросить об обстреле и взрывах в центре. Ваши тоже скупы на комментарии. Сказали, что прорыв какой-то случился, и по-другому нельзя было. Мы были на Северном, у товарища капитана, выделил он звание Хали специально для собеседника, и занимались местными проблемами. Было нападение. Так, с деньгами порядок. Артефакты. Семён, а, скорее всего, никакой не Семён спрятал конверт в разгрузку камуфляжного комбинезона. Какой-то очень заковыристый у него комбес. Проводник, скорее всего, знает, что это. «Если вы удовлетворены, то могу дополнить, что мой бизнес...» — начал призрак основную партию. «И чего? Платить тебе за это?» — снова начал возбухать семён. «Ни в коем случае. Все оплачено заказчиком, и я немедленно принесу вашу посылку». «Но бизнес есть бизнес. Вам интересны артефакты? Я имею предложение, которое может быть интересно обеим нашим сторонам». Призрак понял, что очень сложные словесные конструкции не вполне адекватно ложатся в мозг военного, и продолжил. «Проще сказать, еще арты нужны...» «Ты чего опять мутить вздумал?» Не очень уверенно начал семён «Кинуть решил? Давай, что принес». Его рука поползла к разгрузке. Пистолет вряд ли, скорее рация. Я принес артефакты и предлагаю их вам. Вот список. Призрак, похоже, опять ввел в ступор немудреный ум вояки, протянув сложенный в четверо лист формата А4. Тот автоматически взял то, что протягивают, доказав в очередной раз, что примитивные особи всегда сначала делают, повинуясь рефлексу, а потом уже думают. Или не утруждаются этим вообще семён включил незаметный на капюшоне камуфляжа фонарик и углубился в изучение. Поднял голову, испытующе посмотрел на призрака. Ему было от силы лет сорок пять. Похож на этих вечных капитанов, что по служебному рвению впереди планеты всей. Генералы доверяют их неуемной прямолинейности, а по карьерному росту это его потолок. Лицо вояки было в морщинах, шрам на лбу, небрит. «И что, деньги тебе?» «Откуда мне взять?» «Да, точно. Клинический случай единственный извилины от фуражки. Другого на такую опасную денежную миссию не послали бы. Этот не украдет. Придется все разъяснять как детсадовскому». «Деньги я принес. Список артефактов у вас в руках. Стоимость их превышает сумму, что я вам передал. Я предлагаю вам эти артефакты сейчас взамен на сумму, которая уже у вас» семён задумался, даже напряженные плечи чуть опустились, посматривал на бумажку, прикидывая в голове. «Неси!» «Ага, сейчас, нашел дурака. Принеси ему арты, тут ему и пуля в башку. А деньги плюс двойной набор хабара у семёна «Военные, главный головореза зоны. Не надо этого забывать никогда». «Не совсем так. Я получу от вас оплату и принесу все артефакты вместе». — От товарища капитана и ваши снова отметив голосом правильное слово, как мог нейтрально ответил призрак. — А кинешь? — Симон, похоже, поддался. — Я бы мог просто не прийти сюда сегодня. В зоне через два 3 дня поисков обнаружилась бы пара изглоданных трупов с нашими ПДА, доказывающими, что нас убили. А хабар с баблом. тю, -тю а мы бы уже в Варшаве были с новыми паспортами. — Вам ведь военсталов отправить на поискать потерявшегося курьера, как нечего делать? — Тачанкина. Или Глаза. — Много знаешь. — недовольно буркнул вояка. Но крыть такое железно логичное построение было нечем, пришлось соглашаться. А и то поднять на этой куче артов можно раз в пять больше, а то и в 10 чем та сумма, что сейчас получает обратно призрак. — А почему в Варшаве? — запоздало спросил он в спину уходящему сталкеру. — А близко и не достать. Проводник встретил напарника с мешком Слышал весь разговор через рацию. Тут всего-то метров триста-четыреста, тем более граница зоны и помехи минимальны. — Ты рискуешь. Пристрелит еще за базар, как карты возьмет. — Поэтому ты и пойдешь. Это его полностью выбьет из колеи. Какой там пристрелить? — подмигнул призрак. А и то. Проводник оценил хитрость, спорить не стал, нацепил на себя оба рюкзака и отправился к вояке семёну Тот был удивлен, но выкобениваться не стал. Проводник повторил стиль общения призрака. Вежливо и на «вы», без приватных разговоров и реакции на наезды. Правда, наездов и не было. Видимо, замена курьеров действительно перегрела думательный контур военного. Он молча проверил все контейнеры, пожал руку и распрощались. «Так, теперь давай-ка ходу. Лучше через кабанов пройдем. Батарейку активирую Призрак был напряжен. «Боишься, подотру за собой?» «Не то слово, боюсь. Бывали случаи». Призрак прикинул азимут движения. «Давай, Валер, рысью. Сам смотри, чтобы подальше от зверей. Но надо, чтобы они за нами пошли. Так у нас будет шанс от ракеты с наведением». — О, про ракету это ты правильно. — ведь говорил, что по авионике специализировался, — усмехнулся проводник, напяливая свой тощий рюкзак, что оставлял у напарника. — Там все было. И они побежали. Бежать ночью по кордону категорически воспрещено, потому что ничего не видно. Тут последний раз луна со звездами в апреле 2006 года были, а электрическое освещение и того раньше... В 1986-м вообще. А еще потому что много зловредных сущностей по ночам шарахается на предмет пожрать. Ну и, наконец, потому что по минному полю. Но это все фигня по сравнению с возможностью получить самонаводящуюся ракету с вертолета. И единственной возможностью от таковой спрятаться было подойти максимально близко к стаду кабанов, Так обмануть авиационный боеприпас класса «воздух-поверхность» с тепловой головкой самонаведения было вполне реально. Кабанов-то тут много. А с минами проще. Обратно неслись по тропке, что привела их сюда. Но ничего ужасного не произошло. Кабаны, почуяв людей, повскакали с места и припустили в сторону убегавших. Кабан в зоне, он как медведь в лесу. С ним связываться никто не будет. Поэтому и зрение с обонянием у него очень так себе – Трезво отбежав на пару километров, сталкеры спрятались в нагромождении валунов. Старая добрая ухоронка под многотонными глыбами давала гарантию от подарка с неба. Подарк не прилетело, а кабаны, потеряв шустру и дичь, вернулись на лёжку. Напарники пару часов отдохнули, обсудили дальнейшие дела. Призрак пояснил свои слова относительно планов на эти деньги. Он собирался серьёзно заняться проблемой тем заказом у наёмников. По опыту такой вопрос решался исключительно твердой валютой. Заставить наймов отказаться от контракта — это, что называется, без мазы. Но можно выкупить его, заплатив выше, чем цена заказа, включая штраф за отказ от выполнения и некоторую мзду за потерю лица синдикатом. В общем, по прикидкам напарников получалось и Но деньги теперь были. А вот из этого района надо было срочно уходить — И не только потому, что по следу могли пойти заинтересованные лица и за деньгами, а за тем, чтобы подчистить свидетелей сделки. И не только потому, что на южной стороне кордона могли встретиться бандиты и свободные, да и поинтересоваться о судьбе своего дозора под мостом. Было еще кое-что. А именно предупреждение о скором выбросе. Дня полтора у напарников было для того, чтобы найти исправное место этот выброс переждать. То есть, говоря по-честному нажраться водки и завалиться спать, чтобы не мучили глюки и накатывающий волнами беспричинный страх реальная паническая атака на протяжении нескольких часов. В общем, водка и крепкие стены. Недолгое совещание напарников родило план. Сейчас, не разжигая огня, поесть и пораньше завалиться спать в этой пещерке под валунами, благо с воздуха их не найти, а кабаны гарантированно поднимут хай, если по следам сталкеров кто пойдет. К четырем утра выдвинуться в сторону АТП, где расположились пацаны Валета, стороной обойти этот гадюшник, пока господа бандиты почивать изволят, и добраться до перехода в темную лощину. Там по месту определяться с дальнейшими планами. Как говорит неписанный кодекс городского хулигана, главное — как можно быстрее и дальше уйти с места преступления. Этим и занялись. Спать получалось не очень. Остаточные действия батареек, что разгоняют процессы в организме, плюс выброс адреналина из-за опасности быть накрытым. Чего, спрашивается, боялись? Ведь сделка прошла гладко, вояка унес свой хабар и должен был быть благодарен зоне за столь Не так все просто. Эти артефакты, по мнению проводника, тянули не на 70, а на 700 или даже пару лимонов-евриков кому и как продать, оттого и цена могла возрасти в десятки раз. А вот то, что деньги не были переданы, а вместо них Связной самодеятельно решился на сделку, это тянуло на проблему. И лучшим решением стало бы просто без следа уничтожить вторую сторону договора. Тут военные были мастерами, вплоть до точечного удара Су-35 все могли изобразить. Поэтому напарники вели себя более чем осторожно. К трем тридцати ночи сна ни в одном глазу. Зато зубы стучат, и все тело ломит от холода и неудобных камней. Чертова зона! Почему тут всегда погода плохая или мерзостно-отвратительная? Надо влезать в ночь. Как всегда, глаз выколи, ни хрена не видно. И это, пожалуй, единственное, что радует. Проводнику видеть особо не надо, он рассчитывает на внутреннюю чуйку. Ну а если та чуйка дает сбои на критически коротких дистанциях такое бывает, то помогут ночные визоры из братской Белоруссии. Довольно удобные для передвижения приборы ночного видения с единственным окуляром и невнятным индексом NV-Drop-G. То есть, если чуть сдвинуть прибор наверх, один глаз может видеть естественный фон, а другой — картинку в ИК-диапазоне. Так и шли, поглядывая то так, то сяк. «Переговоры надо вести с базы хорошие», так, чтобы там наймы не борзели. Начал призрак о своей проблеме на привале, чуть не доходя АТП. Тсссс! Что-то шевеление. Остановил его напарник. Шевеление оказалось сложным, но дальше шли напряженно и молча. На базе бугра по прозвищу Валет все дрыхли. Вот у людей проблем нет по жизни. А с другой стороны, почему бы и не дрыхнуть? Шушера, что собирается с кордона, обычно оседает именно тут. Бандиты вообще, группировка выдающаяся, как по уровню отсутствия элементарной дисциплины, так и по количеству участников. Их действительно немало. Банда Султана на свалке, что неофициально считается самой крупной и авторитетной в зоне. Его бывшая правая рука валет, однажды попытавшийся бугра свалить, но получивший по сусалам и высланный на АТП с парой-тройкой бригад. Банда Борова, что занимает почетное второе место, как по уровню влияния, так и по количеству стволов и, конечно, мелкие группы гопников по всем известным локациям. Да и не стоит сбрасывать со счетов недоклана ренегатов. Почтенные и деловые люди, вроде Султана или того же Борова, уверяют, что нет у них отношений с аравой этих психопатов и ушлепков. Но по факту бандиты и ренегаты вполне себе единый контингент, способные эффективно сотрудничать. Вот именно бандосы сейчас и сидели вокруг костерка». Ну, то есть как сидели. Двое спали, один носом клевал. Плохо только, что он на самом входе в шоссейный тоннель, что вел в темную лощину. Конечно, эту троицу можно было положить тихо. И таким образом по-любому наследить, что сейчас совсем не к месту. Тут и последнему валетовскому дуболому будет понятно. Кто-то пострелял пацанов, потому что шел туда или оттуда, и станут активно искать по обе стороны тоннеля» и оно в данной ситуации напарникам очень вредно. Говоря на чистоту, ссора с бандитами в любой ситуации исключительно невыгодно Но что сделано под разрушенным мостом, того не воротишь. Ну, можем пройти дальше, до свалки, к хале. Нет уж, решили с локацией валить, так и не стоит менять коней на переправе, — отвечал шепотом проводник на вопрос напарника, прикидывает так едок возможность просочиться, не потревожив дозорного. Так чего? Давай колючку перережем, там через холмы и уйдем. А окнется-то нам потом всем забор тут резать. Но не вижу другого выхода, — согласился проводник. Его слово по понятным причинам в части формирования маршрута было решающим. Зато сумели срезать путь, хоть и пришлось навешать на себя абсорбирующих радиацию пузырей. В холмах фон традиционно высок, потому там, собственно, и не ходят. Оттого и места эти были позакрыты заграждениями в далеком 2006-м. Холод и мрак позднего осеннего утра немного рассеивались, поднялся ранний утренний ветер, повлек серые и коричневые листья, потронутые инеем, мертвой траве. Напарники шли быстро и сумели согреться. А настроение повысилось, когда рассвело, и они увидели за парой невысоких холмов дорогу, змеящуюся по дну лощины. «Вроде дошли», — Теперь можно отдохнуть и позавтракать. «Чего делать будем?» — жуя бутерброд, спросил призрак. «Халецкому надо бы нам. Но отсюда неудобно. Все равно в Темную долину выйдем. А там свалка. Это крюк. Ты же решать с наймами хотел?» «Ну да. Надо их на разговор с базы внятной звать. От отца Деодора, как вариант, с Северного не получится. Наймы к воякам не пойдут по-любому». Этот вопрос действительно волновал призрака. Ферма эта. Не стоит пока соваться туда. А то мы под мостом, считай, рядом совсем дело натворили. И блокировать ее, как два пальца об асфальт. Хотя куда наими там блокировать? Они же не сталкеры. Их за километр видно. Да и выбросы, пси-штормы. Не знаю, Саня. Но фирма по-моему, тут нам не пляшет. Размышлял вслух проводник. Так. И на элеватор к свободным нам лучше не ходить. И в депо к султану. Понятно, тоже. Подвел итог призрак. Их разговор прервали далекие очереди. Рваный ритм стрельбы и длинные паузы указывали, что, скорее всего, закусились местные товарищи. С вертолета так не стреляют, чьих-то баз впереди нет. Количество стрелков напарники оценили как три-пять. На это стоило взглянуть поближе парники очень аккуратно продвинулись вперед и уткнулись в удобный холмик, что позволяло посмотреть на арену конфликта сверху и чуть сбоку, чтобы на линию огня не влезть. Проводник определил общее количество действующих лиц как четырех активно передвигающихся и двоих остывающих. Это как раз то, о чем пытался ночью сказать призрак. Проводник может ясно видеть движение на довольно большом расстоянии, сможет определить даже прячущийся живой организм и даже оценить уровень угрозы от него. Но сушеного дохляка, что не мог двинуться по причине капкана аномалии жадинка, он учувствовать не сумел. Тут все было по-правильному. Призрак пополз на холмик разобраться, кто сегодня играет и какой счет. Проводник включил на пару секунд ПДА для рекогностировки. Тут же посыпались сообщения уровня «важно» и «сука, песец, как важно». Откинул их на потом, взглянул на поле боя. Три активных метки без опознавательных знаков — это, скорее всего, вражины, а вот это — свой, вольный сталкер Санта. Недавно же кто-то говорил о нем. Санту проводник знал. Мужик-то был приятный, немолодой любитель поторговаться, все тяготел к охотничьему делу, но талантов к нему не имел, таких как, к примеру, у гонты зверобоя, да и того же Данилы Мастера. Среди мужиков слыл бродягой-универсалом, надежным напарником по группе. Короче, грех было своему не помочь. Призрак скатился с пригорочка. «Лимонад горячо любимый опять. Ты прикинь, щемит бродягу? По виду наш!» Проводник молча показал экран. Призрак сразу понял, что и как полез за магазином с бронебойными. «Его обойти сейчас им легче легкого. Вот справа по распадку пойдут точно. А мы им во фланг врежем». «Не торопись. Там монолит. Они не спешат и по явной схеме не пойдут». «Вот там пара будет», — указал на возвышение чуть выше пригорка, откуда призрак только что наблюдал картину сражения. «Зачем? Далеко же там?» «Они гранатами забрасывать его не будут. Знают, что он один. Просто отстреляют с высотки, пока он справа от себя по распадку будет ждать прорыва». «Сложно что-то». «Это, Саша, азы тактики. Давай-ка туда. Там сбоку встретим этих наших корешов лепших». Сталкеры медленно и незаметно переместились к холмику, что указал проводник. Через минуту голые ветки кустов шевельнулись, и на фоне серого неба показались две головы. Посмотреть решили. Молодцы, ага. Тут-то им полный белый лис и настал. Напарники отстрелялись на пять с двумя плюсами. Попадания были четкими, а бронебой не оставлял шансов. Вот она, наконец, и мстя за все их сраные выкрутасы, злорадно подумал проводник отслеживает чутьем последнего ушлепка тот предпринял грамотный тактический маневр ломанулся со всех ног в лес Призрак громко крикнул не высовываясь а то мало ли шмальнет еще брат сталкер его меткость сообществу и известно дядь коль не стреляй свои кто донеслось с позиции ПДА, глянь старый черт включены не могу сынки не вижу! Призрак с удивлением глянул на напарника, тот только плечами пожал. — Хрен знает, может, ранен? — Призрак с проводником! Идем к тебе! Эти ушли! Сталкер промолчал, и, видимо, понял призрака. Напарники перевалили возвышение и через несколько минут нашли позицию Санты. При первом взгляде на старого бродягу проводника отраби взяла. Лицо его представляло из себя налитый желто-красный валдырь по границе начинающей лиловеть. Выглядело это более чем ужасно. «Призрак! Санечка! Не вижу я! Больно! Не могу!» Один глаз отсутствовал, то есть был невиден. Второй кое-как смотрел на напарников, но представлял из себя щель. Устая белая борода, за которую он и получил свое прозвище, клоками торчала в разные стороны. Санта был по-настоящему плох. И как только отстреливался от тройки фанатиков, врагов реально серьезных. — Да что же это с тобой? Чего случилось? — Пух, сука! В пух попал, как они напали. Ганса убили, книды Я к нему, а на дереве пух, и я лицом прямо. Боль не почувствовал с первоначалу. Ружье обронил. Хорошо, автомат изготовлен всегда. Дал очередью. Одного точно подранил. А рассыпались. Я ноги. Думал уйти в холмы. Там на кордон. Хрен с ней с радиацией. Ну, так больно. Ничего не видно. Прилег, хотел аптечку достать. Куда там? Пошли они за мной. Прижали огнем. Я подумал, все мне. Пострелял как мог. А не видно же, глаз слезится. Думал уж застрелиться. Видел, что там у них творят. Сделают зомбем. Будешь ходить, как этот. А тут вы. Речь сталкера была невнятна, избивчива. Видимо, сказывался мощный болевой шок от аномалии жгучий пух. Вроде и не самая страшная аномаль, но как в глаза попадет, считай калека. Зрение не восстановить. А ему похоже нефиговым хвостом того пуха по всей бородатой морде. Как же должно быть больно. Пока Санта пытался что-то рассказать, призрак быстро готовил снадобье. Вынул свою бутылочку с бензином и оторвал кусок чистой холстинки. Проводник не отставал, достал из рюкзака контейнер с кровью камня и второй со свежим пузырем. Напарники и не думали отдавать все артефакты вояке семёну Часть их просто не нужна ему была. Те арты, что цены в зоне. Внижение радиозаражения, повышение выносливости и прочее такое. «Так, бать, ты сейчас не дергайся, будет очень неприятно». Призрак быстро обтер ему лицо, обильно смоченное в бензине тряпицей, Тут же проводник в эту холстину завернул подготовленные артефакты, сразу оба, прижал их сначала к одной щеке Санты, а через несколько минут — к другой. И произошло обыкновенное чудо, утилитарно привычное для сталкеров, но непостижимое для большого мира. Опухоль исчезала на глазах, лицо приобретало обычный цвет и привычные размеры. Меньше чем через 10 минут на них смотрел совершенно здоровый, румяный, белобородый дядька. — Ох, не знаю, как мне вас благодарить, Саша. — А ты же Валька молчу да? — обратился он к обоим сразу. — Да, так называли. — Давно уж, — отвечал проводник. — Вы меня два раза спасли. Я по гроб жизни... Зная Санту как добродушного, но излишне хитрожопого бродягу, призрак быстро пресек его словесный поток. — Благодарность имеет стоимость и границы, и мы их укажем. Расскажи пока толком, что произошло. Рассказ Санты был краток и ожидаем. В момент первой атаки, недели три назад, они с напарником Гансом-пулеметчиком ходили в рыжий лес. Артефакты, охота, мелкое мародерство. Там их застала первая волна монолитовцев, с которой успешно справились посты свободы. А вот вторая волна эти посты попросту смела. Санта продемонстрировал видео, и проводник вспомнил пьяный рассказ злого. Тут как раз этот момент эмоционально пытался донести в баре, Вот и Санд тоже самое рассказывал, только теперь понятно. Мы же не воевать собрались. Прилегли потихоньку. Смотрим, идут. Я чуть вперед пошел, глянуть, что за напасть опять. А там непонятно чего. Ну вот, посмотри, что это за пончу на них. Сами как в кино. Монолитовцы в ролях галактических бомжей. Посмотреть было на что. Неплохое качество, хоть и далековато, демонстрировало атаку ряженых в черные балахоны фанатиков. Они просто пёрли вперёд, не особо заморачиваясь полевой тактикой. И получали по сусалам от свободы. Падали то один, то другой. И никак в кино. Не вставали. Мёртвыми были. Ну что же так переть-то? Как-то даже неприятно с виду. Враг, которого хорошо знаешь, — это враг свой, родной. А тут какая-то безобразие оформленное, как выразился владелец видеоконтента. Психическая атака из Первой мировой. Сант перекинь мне файл с ними», — попросил проводник. «Поглядим, что там у них», — предложил призрак относительно угробленных монолитовцев. «Ганса похоронить бы», — грустно ответил Санта. «Да, давай сначала с ним». Проводник видел, как сказавший это призрак вдруг посмурнел. Бывшего наемника, немца по имени Ганс, Валентин знал плохо. Может, раза два пересекались. Но дела с этой парой общих не бывало. А вот напарник, похоже, расстроился реально. Видимо, дружили с немцем. Искать труп долго не пришлось. Через четверть часа наткнулись на целых два тела. И если призрак сразу присел рядом с Гансом, то проводник заинтересовался трупом монолитовца. Это был тот самый, из видео. — Санта, это ты его? — спросил он. — Я сразу не понял, кто стрелял. Они с засадой шмаляли. Я его в грудь, вон, смотри, картечку приласкал. — Где жружё-то моё? — Но тут же обронил, как в пух влетел. Пух, вот он, вижу. А, вот и оно. Сталкер поднял свое оружие, улыбнулся грустно. Понятно, напарника терять никому не пожелаешь. Вот сейчас вдруг призрака раз и убили. Совсем насмерть. Ничего не сделать. Что почувствуешь? Подумал проводник и тоже расстроился от этой мысли. Так это ужасно. Вот был он и нету. И вся эта зона ничего не... Глава одиннадцатая «Эй, он живой!» Оба сталкера бросились на крик призрака. Ганс был еще жив, это правда. Лежал на боку, дышал через раз. Раздражители, включая фонарик в зрачок, не реагировал. «Плохо», — отметил проводник. Перевернули, увидели входящие пулевые отверстия. «Два. И на спине тоже». Несомненно, в плюс это то, что выходные отверстия не больше входных. Будто из мусинки стреляли в упор. Это ненормально для современного патрона с пониженным импульсом. И калибр тут, похоже, раза в три больше, чем натовский стандарт, которым пользуются монолитовцы. Они глянут ли на винтовку, что возле трупов в балахоне валялась. Но нет, это потом. Сейчас надо гансом заняться. «Так, Николай Святугодник, ты правила знаешь» разматывает тряпку, жестко начал призрак. «А в чем речь, смотря?» — аккуратно отвечал Санта. «Его бродяги как только не называли. Сам похож на Санта Клауса, а звать Николаем Николаевичем. То есть был он для всех и Николай Угодник, и Дед Мороз, и Клаус, и Санта, и все такое прочее». Напарник отвечает. «У нас есть арты душа и пузырь. Его мы вытащим. Твое слово». «Что надо-то, Саша?» — Арты компенсировать, работу оплатить деньгами. — Да нет ничего у нас, сам же видишь. — Значит, услуга. — Но арты компенсировать. — Твое слово. Со стороны могло показаться, что разговор ведется излишне жестко, но проводник помнил этого мужичка. Санта слыл непревзойденным мастером слива. Если была какая-то теоретическая возможность сочкануть, не заплатив или слиться с договора, спора, отказаться от сказанных слов — Это он был мастак. И сейчас напарник его дожимал. — Мне заганцы-то какой смысл? Он вам все платит Не чужие люди. Все же, сам понимаешь. — Бать, не ебей мозг. Да или нет? — Да хорошо. Ну какая работа? — Узнаешь. Не беспредельщики тот Не чужие люди. Передразнил его призрак. Я не услышал подтверждения. — Подтверждаю. Похоже, Санта действительно даже тут пытался съехать с темы но не чужие же люди, все его стиль знают. Так что хреном тебе по всей бородатой морде. Дальше были только отрывистые междометия и быстрые движения. Проводник остановил напарника, который пытался воспользоваться артом «Кровь камня», что помог Санте только что. Это решение было не прагматичным. Лучше сразу активировать максимально мощный арт. Вот эта душа подойдет. Если что от нее останется, можно ожог или укус какой залечить а полумертвый кровь камня точно раненого на ноги не поставит, придется второй арт брать и, скорее всего, больше, чем наполовину его истратить. Отраченные арты живут даже в идеальных условиях зоны очень недолго, дня 3-4 ну, может, неделю. Сияющая душа в привычном утреннем тумане темной долины выглядела просто-таки инфернально. Великолепный и дорогой артефакт был аккуратно положен на грудь пострадавшего Ганса. С боков пара изумительного цвета пузырей. Чего их только так назвали? Хотя понятно. На плавательные пузыри рыб они похожи. И тускло так, мистически, светятся зеленоватым. «Это хорошо, что сквозные», — бормотал призрак, передвигая так едок артефакты, чтобы добиться максимального эффекта. «Дядь вода есть у вас? Надо много». «Сквозные раны — это действительно хорошо в данной ситуации». Если пуля осталась в раневом канале, то растворить ее арт может, на то он и арт, но уйдет больше сил и времени, чем на затягивание дырки в организме. Намного больше. И про питье призрак совершенно прав. Воду, вытащенной из-за кромки небытия, будет хлестать, как тот кощей, ведрами. Такова особенность регенерации. И жрать он захочет, неимоверно. Но позже, как в себя придет. Тут оно понятно. Для такого быстрого восстановления организму нужно топливо. А вода понадобится уже через час-полтора. Проводник решил поискать, так как Санта на вопрос призрака про ответил что-то неосмысленное и сейчас был занят тем, что поддерживал тело напарника в равновесии, чтобы артефакты не скатились в бок. «Что тут у нас? Мертвяк. Одна штука». Под противогазом странноватого стимпанкового вида обнаружилось синюшное одутловатое лицо без признаков растительности. Проводник аккуратный и быстро раздел убитого, распотрошил его сумку. А ты не рюкзак. Тело в каких-то язвах, в парше, будто слепой пес. Фу! Все свои действия снимал на видео ПДА. Это обязательно надо отправить Халецкому. В сумке нашлась вода и два магазина к непонятной штурмовой винтовке. Была она громоздкой, калибр не меньше двенадцатого каким охотники пользуются. При этом эргономику имела внятную, а вес так вообще всего с килограмм. Выглядело вроде солидно, такая 1,4 кг должна весить с магазином. Странно. И что это за производитель? Такого оружия профессиональный военный Валентин Рязанов не встречал. Ни нет нигде, ни серийника. В магазинах вообще не понять чего. То есть только и можно понять, что это патроны. Но, блин, похоже, что тут реализована голубая мечта всех оружейников планеты. раздельные заряжания. Достать патрон не получается, но видно то полупрозрачные капсулы с жидкостью и здоровенные пули изящной аэродинамической формы там расположены отдельно. Вот еще тоже загадка. На видео ее. Кстати, вспомнилась ОПДА и куча сообщений, которые не успел посмотреть. Доснял все подробности по убиенному и отправил Халли вместе с видосом, что Сант перекинул первый бой свободовцев с этими в черном, а сам ткнулся в ленту. И чуть не выпал в осадок, такой белый и творожистый. «Сань, ПДА посмотри, там блин!» — заорал проводник напарнику. Тот шустер включил карманный девайс и вперился в экран. Пока ПДА загружался, проводник подошел к сталкерам. Руки Санты были заняты, и он посмотреть не мог, но живо интересовался, что это так взволновало проводникам. Общий канал был забит руганью свободяев и бандосов. Военные Северного вчера вечером атаковали блокпост под железнодорожным мостом и зачистили там этих хмырей, то есть вернули себе точку. Но это было не все. Операция с выносом анархистов и бандитов была только началом, Одновременно или чуть позже военные атаковали и полностью уничтожили группу грешников на хуторе. Вот так дела. — И снова я кажу. Ого! — призрак вытер испачканные в бензине и крови руки. — А ведь они нам как помогли сейчас. Проводник чуть заметно кивнул, поняв, о чем речь. Атака вояк на блокпост начисто стирала их участие в ликвидации дозорных — пары бандитов и свободовца. И это было хорошей новостью. Но говорить вслух о том при Санте не стоило. Проводник помнил, что добрый дядька ищет тот профессор трипологии. Выброс через пару часов. Посмотрев на ПДА, произнес призрак. — Ганс! Ау! Как слышимость? Прием! — Колья! Ти! У немца прорезался естественный акцент. Так-то он вполне внятно говорил и по-украински, и по-русски. — Да я! Я! — успокоил напарника Санта. Ганс открыл глаза, окинул мутным взглядом себя, окружение и разумно решил не вскакивать. — Мои теляплёхи... — Жить будешь. Выброс на носу. Идти сможешь? Ганс сфокусировал взгляд на своей груди, где выглядывала из мокрой тряпицы изрядно потускневшая душа. Поднял глаза на призрака. — Меня убили? — Да, но это не точно. Ты сможешь встать? — Ганс кивнул и очень аккуратно попытался сесть. У него получилось. Затем встал, ног ну, покачнулся и завалился на Санту. Тот поддержал напарника. — Так, в общем, братья-бродяги, к полудню начнется выброс. Тут в паре шагов схрон. Если живенько перебирать ногами, то успеем. Есть вопросы? — Нет? — Тогда, по возможности, рысью! — скомандовал призрак и первым двинулся в сторону близкой рощицы. Проводник только усмехнулся. Напарник точно что-то задумал с этим требованием услуги. Да, это действительно соответствует неписанному закону сталкерства. Не можешь отдать сейчас — будешь должен. Но что он имеет в виду? Подперев пока еще слабого Ганса слева, он двинулся за товарищем. Санта поддерживал своего напарника справа. У убиенных монолитовцев, до которых проводник смотался, пока душа лечила Ганса, Нашлась та же вода, что сейчас была исключительно кстати, немного консервов и граната F1. Также всякая мелочевка, натовские аптечки и патроны 5.56 на 45, которые проводник брать не стал. Монолитовцы были вполне обычны в своих легких бронекомбезах. А вот тот панк в черном проводника заинтересовал. «Плохо, что один из этой братьев сбежал, значит, приведет своих. Они всегда так делают». Выброс сейчас кстати следов после него не будет. Идти пришлось долго. Слабый Ганс и дело останавливался перевести дух. Лечение было далеко не закончено. Ему еще час поконтактировать с артами, потом сутки отлежаться. Но выброс ждать не собирался. К схрону призрака подошли под аккомпанемент громов и низкого гула. Горизонт на севере угрожающе налился фиолетово-розовым. Избушка в глубине холмов была неказистая, лет за полста как минимум. А внутри — мусор, поломанные кровати, жёхлые листья и мох на полу и стенах. Сыро и темно. Никто тут давно не появлялся. Да и место такое. Аномалий нет совсем. Артефактов, соответственно, тоже. Зверья не водится, зато масса радиационных очагов без детектора и поглощающих артов соваться не стоит. Санта неодобрительно смотрел на это убожество — — Ну и как тут выбросто пережидать? Окон нет, двери тоже, крыши в прорехах. Призрак же включил налобник и двинулся внутрь, бросив напарнику. — Помоги там! Показал, куда браться, и вдвоем они приподняли целый пласт мусора, аккуратно укрепленного на металлическом листе. Под маскировочным листом обнаружился деревянный пол с люком. Вниз свела металлическая лесенка, а подпол выглядел обширным и сухим. Призрак включил освещение. «Вот неплохо-то!» — и начал шуршать возле мелкой печки. Такие в магазинах туристических продаются. Возле печурки у стены были сложены коротко порубленные дрова, так, чтобы вы влезали внутрь. это мы хорошо зашли!» — озираясь улыбался Санта. Ганс, совсем бледный от длительного перехода, без слов прилег на одну из двух лежанок. «Воды тебе?» — спросил Санта. Тот согласно кивнул. «Если чего, то вода там» махнул рукой призрак в сторону зашторенных полок. — А нам, бродяги, надо принять допинг. — А дым, показав на начинающую трещать печку, спросил проводник. — Выводится далеко отсюда, но тяга хорошая, я проверял. Это стрелка ухоронка давняя. Я именно тут был тогда, ну, когда понял, что у меня некоторые проблемы. Напарник не стал вдаваться в подробности своего рассказа о том, как он шел отсюда на кордон и понял, что его пасут. Не всем присутствующим это надо знать. Санта уже деловито обживался. Нашел старую клеенчатую скатерть, попытался отмыть, но она начала расползаться в руках. Плюнул на это дело и стал оттирать большой ящик, что стоял в середине подвала. К чести бывших хозяев, кроме дымохода были видны отверстия для вентиляции, пол был из толстой доски, стены обшиты необработанной вагонкой. На столе появились банки с консервами и брикеты разной еды из армейских пайков. В середину седой сталкер торжественно поставил полулитровую алюминиевую флягу. — Прошу к столу! — и отвинтил пробку. — Горелка, самогон! — поинтересовался призрак, протягивая кружку. — Обижаешь паря! Чистый медицинский! Оно и к лучшему, что не разбавленный Наверху охало и подвывало, указывая на то, что пища «Пить пора, мать его, срочно!» Проводник почувствовал первые признаки дурноты с тошнотой и опрокинул в себя жгучий спирт. «Вот что хорошо в этом деле, ты просто вырываешься из реальности. И пофиг тебе выброс, и пофиг тошнота и рвота. Самое лучшее — это встретить этот сраный выброс в состоянии не алло и к такой-то матери уснуть сразу. Просто потому, что глюки, как спишь трезвым выбросом, Просто отвратные, и по-любому проснешься убитым. Так и нафига контролировать употребление тогда? За вторым пошел третий. Ганс потянул носом, привстал на топчане. — Что русскому хорошо, немецкому — смерть. А я — украинской, — заявил бывший наемник и, тяжело поднявшись, подсел к столу на свободный патронный ящик. Иногда он прикалывался со своего германского акцента. Похоже, пришел в себя бродяга где ёй, шлем и телескоп!» «Восклицет, мистер Хоуп! Ха-ха!» «Успокойся уже, знаток русской классики! Попил — это гуд! Жрать волен, фашист, майн либа!» «Гитынах! Чтоб тебе так прилетело! О, живый! Давай до у браты!» Ганс действительно был живее всех живых и довольно активно принялся жрать и бухать. Проводник понял минут через пять, что именно происходит и был поражен своим открытием. Это было прозрение уровня «Охуеть не встать!» Ну надо же! И что, он таки первым догадался? Может, все убутый. Зовсем не может. Дело в том, что основательно продырявленный сталкер по всем понятиям после артефактовой терапии и пешего перехода должен, сложив лапки, тихо лежать в полукоме. А этот неприлично активен. Догадка проводника была в том, что Ганс сейчас был под действием выброса. Подлеченный артефактом житель зоны восстанавливался в разы быстрее, чем должен. Выброс. Зона лечит, зона калечит, как говорят старожилы. А Ганс присел рядом и тут же потребовал спирту, подметая жрачку со стола. Вот что делает арт животворящий на фоне выброса? Арт душа был завернут в тряпочку и обильно смочен бензином. Бо керосин кончался, а взять было негде. А еще он был прилеплен пластырем из аптечки на грудь сталкера. И сейчас, похоже, наконец полностью его исцелил. Ганс был активен, голоден и очень говорлив. Есть такое побочное действие у лечащих гравитационных артов. — Пулемет мой не встречали в зоне? Такой черненькой РПК звать? — наворачивает тушенку, спрашивал он. Все только ржали. Ганс получил свой никнейм за привязанность к этому тяжелому оружию. «Так и да, только его лимонадовцы застрелили. Я смотрел, цевье разбито их коварной пулью», — отозвался проводник. Он и правда собирался забрать РПК-74 с собой. Пулемет был справный. Легкая штурмовая рукоять под тем самым цевьем, убранная из-за лишнего веса сошки, Планка Пикатини вместо ласточкиного хвоста тоже экономила пару сотен грамм на современной оптике. э, -э кто? — Ганс уже вторую принял, разомлел. — Друзья ваши из Чернобыля, монолитовцы, — пояснил, улыбаясь, призрак. — Наливай, — заявил немец, подставляя свою крошку. Проводник первый раз видел такую реакцию после смертельного ранения. По сказать, он вообще первый раз участвовал в вытаскивании человека с того света. Это как-то даже приятно было. А что до заявы Ганса, то как раз укладывалось в данные, что всплывали в пьяной голове сталкера. Калорий водка на 100 мл 231, говядина 187, баранина 203, свинина 316. Откуда только берется такая бодяга? Когда, где вообще это видел? А водка-то на втором месте. Вот чего он так завелся. Ему калории сейчас нужны. Организм со страшной скоростью восстанавливается после шокового лечения артефактом, а выброс выступает катализатором процесса. Чем спирт хорош для сталкера, так это тем, что он концентрированный. Не надо с собой таскать по водки или коньяка. Пол-литра медицинского для эффекта вполне хватает. Сейчас на четверых, ну почти на четверых, Ганса пока за полноценную фигуру принимать не стоило, у них было 0,5, что соответствует 1,2 литра водки. И это как раз то, что надо для погашения эффекта выброса и вообще расслабления. Потому что как выпьешь, так и спать, выброс этому очень способствует. А страшные выбросовые сны опьянением полностью нивелируются. Лучше уж похмелье после, чем отъезд крыши по причине отменного качества глюков, что навещают трезвого в период выброса. Пулемет ганца действительно был убит выстрелом из крупнокалиберной винтовки, которую проводник изучал с таким интересом. Там одной пули хватило, чтобы раздолбить и цевьё, и ствольную коробку. Ну и плюс еще один опять же. Эта пуля не добралась до Гансовой тушки, ушла рикошетом а РПК-74 погиб смертью храбрых. Ганс не особо расстроился, заявил, что предчувствовал это дело и взял с собою самый простой и легкий пулемет, а любимый М-60 оставил на базе. Коллекционер, мля. А чего там дальше-то было, как вы повстречали этих в черном тогда? Ну, когда ты их снимал, их на складах. Вспомнил вдруг не рассказанную Сантой историю «Проводник». А мы после ушли подали от театра военных действий. Чего нам-то? Свобода их порубила. Но потом вон и опять полезли, як жуки колорадские, на картоплю. то уж ничего у наших не получилось. Пришлось текать всем. На базе Лукаша и засели. Со свободными вместе отбивались. ну те на нас почти что и не лезли. — На кладбище техники и свалку ушли, — догадался призрак. Там непонятно было. Мы в осаде, считай, больше полмесяца. Потом их поменьше стало... Мы на охоту пару раз с местными выбирались. Жрать-то надо. А там и ушли от греха на кладбище. Потом сюда. на ну? Санта заживал очередную порцию спирта тушенкой и припал к пластиковой бутылке с водой. Ганс жрал торопливо и молча. Свою пару литров воды он уже оприходовал. — но с днем рождения, что ли? — поднял кружку призрак, толкнув жующего рядом Ганса. — Че? — А, да... — Спасибо вам, мужики! Это же чудо мне, что так оно склалось! Ну, на то она и зона! Ну, вы просто как боженьки! Я вам по всю жизнь благодарным теперь... — заплетающимся языком пытался доказать свою преданность Ганс. Выпили, снова закусили, повторили два раза. Выброс набирал силу, и бухих сталкеров ожидаемо потянуло в сон. Проводник привалился к стене, было тепло и как-то уютно, когда как вечер у Халецкого, когда тоже выброс был, когда только пришли к нему вечером. — Странно, — будущимися мыслями ворочил он, — странно, почему при выбросе опять это ощущение из детства, когда тепло, хорошо, мягко и спокойно. Герман помассировал виски, откинувшись в кресле от экрана. Отчет младшего наблюдателя был объемен и профессионально структурирован. По всему выходило, что проект «Ключ» выходит в стадию миттельшпиля, если употреблять шахматную терминологию. Надо будет отметить возросшую компетентность наблюдателя. Герман испытывал какое-то неизъяснимое удовлетворение от того, что сейчас делал. «Все было правильно». Наблюдатель показал рост своего уровня, его надо поощрить. Ситуация не соответствует ожидаемому администрации и прогнозу. Это надо зафиксировать, а не юлить и не подгонять результаты под требования трусливого и жадного начальства, как оно происходит в родной научной среде. Алексей Герман был доволен, что теперь работает на тех, кому не нужно притворяться. Но к делу. Основной субъект принял важное и основополагающее решение — атаковал сразу две точки в тактической близости от своего расположения. Это, несомненно, заслуга субъекта ключ, иначе быть и не могло. Значит, имеет смысл подать рапорт об официальном начале основного этапа и рекомендовать повысить уровень контроля над действующими лицами. Снова пробежал глазами строки отчета. Субъект наблюдения инициировал активные действия для восстановления контроля над территорией. Вернул под влияние ВСУ объект блокпост ЖД «Мост» локации Кордон, затем уничтожил руководство клана «Грех», что вызвало позитивную реакцию местного сообщества. По предполагаемым данным, данная ситуация вышла из-под контроля вышестоящего командования ВСУ и явилась одной из тем на совещании заместителя министра обороны Украины. Это позитивные новости. Теперь к медиальным. По словам наблюдателя, их оппоненты до сих пор не разобрались в ситуации. Логика их чужда адаптивности и требует однозначных данных. В настоящий момент им непонятно, кто из пары наблюдаемых сталкеров является субъектом ключ. Поэтому они пошли на сомнительные с точки зрения эффективности контакт с обоими. Результатом и стала вчерашняя ликвидация их наблюдательного органа военными. Сахаров все же гений аккуратно расставить приоритеты для всех персонажей, что даже через полмесяца после отбытия события полностью соответствуют его прогнозу. Негативные новости тоже присутствуют. Наблюдаемая пара сталкеров до сих пор под колпаком группировки синдиката наемников. Заказчик не идентифицирован. Возможное решения рапорт наверх. Ожидаемая реакция – игнорирование рапорта. Иное возможное решение – позволить ликвидировать подставную фигуру вместо основного субъекта, то есть менее важного ключа. Предполагаемая реакция – эмоциональный срыв основного субъекта. Косвенная реакция – снижение его КПД при потере поддержки партнера. Видимо, придется пробовать предложение наблюдателя, указавшего на возможность оперативной и силовой поддержки субъекта ключ на основании предложения от основного субъекта наблюдения. И тут снова не обойтись без рапорта. Что ж, научная работа — это 99% писанины. Просыпаться после выбросовой пьянки всегда гораздо тяжелее, чем с простого перепоя. И проводник это ощутил сполна. Время на часах было около десяти вечера. Это нормально. Завалились они после обеда. С трех утра не спавшие. Устали. Ганс все дрыхнет это Гоут. Ему еще часов шесть как минимум восстанавливаться во сне. Потом надо будет повторить артефактную терапию, но без фанатизма. Санта проснулся гораздо раньше. Сейчас сидел возле печурки и шевелил угли. «Дрыхнуть здоровы ребята!» повернулся он к завозившемуся проводнику. «Мы с трех утра на ногах. Пришлось свалить с места ночевки. Не стал он вдаваться в подробности. «Чайку пей! Выброс все!» На печке стоял закопченный чайник. Позаботился, стало быть, старый бродяга о товарищах. Башка была дурная, тяжелая. Крепкая заварка малость помогла. В подвале не ощущалось угар от печи. Вытяжка работала на пять. «Нам сидеть с ним еще до утра, пока не придет в себя совсем», показал на спящего напарника Санта. «А что за работенку нам придумал твой приятель?» «Не знаю. Не знаю, николаевич Он немного скрытный у меня, — усмехнулся проводник Да, назвать «немного скрытным» главного тихушника зоны было шуткой зачетной. — чего это за ружьишка такой у тебя? — решил он сменить тему разговора. — В основном потому, что понимал примерно, чего от этой парочки надо призраку. Раньше раннего это трогать не стоило. — Неужто метла, винчестер? Это же экспонат. — Нет, паря! — не... «Это чутко не совсем то», — взулыбался в белую бороду сталкер. «Ты же военный вроде, как я помню». «Так был, уволился». «Значит, разницу знаешь». «Ты трохи ошибся». «То не та окопная метла. Это Винчестер, но не М-97, а М-12. Его в 912-м Браунинг сделал. Оно не сильно отличается от прототипа 897-го года. Ты же, наверное, на кожух сразу посмотрел, так?» Действительно, легендарный штатовский фронтовой дробовик, принятый на вооружение в позапрошлом веке, отличался необычным кожухом ствола. Такая широкая трубка с круглыми дырками. Внешний гладкоствол 12 калибра выглядел брутально, но понятие разницы 97-го и 12-го это не добавляло. Поэтому проводник только кивнул. Видишь тот? У него курок закрытый. Это, считай, внешнее отличие единственное. А что он конструкцию переработал тогда, это не видно. Метла и есть метла. Первая помповая в мире. Но моя из новоделов. Их в этом веке еще выпускали. Вот у меня 2005 года. Ну да, этого черного ты там так угостил. Я в крови и сгваздался, пока обшаривал. Что ты про них думаешь вообще? Посерьезнил Санта. Мне они очень так-то не понравились. Что будет? Уходить с зоны? — И ты туда же. Призрак тоже вчера что-то про это начал. Химик только и талдычил проводник все-таки не выдержал и принял пару таблеток, запив горячим чаем. Похмело в сочетании с поствыбросом — тема дерьмовая. — Они перли там, как неживые. Что твои зомбари? Санта залил остатки воды в чайник и снова поставил его на печь. — чё разрались на ночь, глядя... Это призрак разлепил один глаз и проявил неожиданную способность к коммуникации. — О, еп! Не все то солнышко, что встает! — отреагировал Санта. — Десять вечера, — проинформировал напарника проводник. — Чаю будешь? — Поссать буду. Чай и все такое потом. Ты со мной? — Да, пойдем. — Санта, ты как? — Да, за компанию. — привстал тот и повесил свой винчестер на плечо. — Поссать ночью в зоне? — Это опасно бывает. Влезать из теплого подвала в промозглую холодрыгу осенней ночи было, как говорят, ну, не очень приятно. Открыть люк оказалось той еще задачей. Если, влезая сюда, сталкеры сначала поднимали маскировочный лист, а потом открывали тяжелый деревянный люк, то тут пришлось толкать вверх весь этот комплекс. На дворе была та неприятная послевыбросная погода, дымка и пронизывающий мокрый ветер. Остатнее явление от только что закончившейся грозы. Ну и, само собой, темнота класса глаз выколи в качестве бонуса для постоянных клиентов матушки зоны. Санта сделал свои дела, тут же нырнул обратно в лаз. А напарники повытаскивали ПДА. Сообщения не заставили себя ждать. В личку проводника упало сразу два подряд. При открытии брови его поползли вверх. Проводник с мрачным лицом рассматривал свалившиеся миссаги. Видно, что-то серьезное капнуло. Но реакцию напарника отметил. «Ты че?» «Вот, отхали, смотри». На экране была всего пара строк. «На пост не ходи. Я вызван в центр, жду борта. Подробности как буду. По поручению знаю, что окей все». «Ну и че? Хотя да, собирались-то мы к нему. Я вот что думаю». На Росток нам идти надо. Я к Ганса с санты припахать хочу, с наймами переговоры вести по моей проблеме. Помнишь, я говорил, что это надо с базы хорошей. Ферму блокировать легко, к свободе элеватор не пойдешь теперь. Да и сдадут там на раз. Тоже у Чистых. Туда наймы как к себе домой ходят. Далеко они. От военных такие дела не решаются, а теперь он вообще... Что Халецком будет за его подвиги? Могут и закатать... А ганс там у них свой все-таки тебя такой просить не стану ты понимаешь ну исходя из того что в прошлый раз они меня чудом не ухайдакали понимаю очень отозвал проводник как чего пойдем на росток 100 патронов и еще 200 компенсация за то что припахать этих по твоему личному делу ну ты жук улыбнулся призрак деньгами денег есть. Патроны мне у Пети купи. Так лучше. Примета моя старая. Если сразу не взять с клиента, то дойдешь. Вот в прошлый раз ты мне патронов сразу насыпал, а мы и того. Да, не дошли. Может, то и к лучшему было. Денег он подняли как. Ага, и с двумя группировками посрались, — отвечал проводник, собирая обломки сухих веток, что валялись возле дома после выброса в большом количестве. Дрова к печке Ну, это дело такое. Скорее всего, там и концы в воду. На том разговор и закончили. А второе сообщение проводник товарищу показывать не стал. Уж очень оно было личное. Да и не понял бы там ничего напарник. Поздним утром, наконец, вышли. Погода радовала. Тихо, прохладно, пасмурно. А туман, что обычно застилал темную лощину и долину, был сегодня даже как-то по-своему красив. Шли обычным ордером. Впереди пара разведки, проводник с призраком. Сзади по флангам Санта и оклемавшийся Ганс. Про работу призрак им разъяснил, как немец проснулся. Похоже, они ожидали чего-то гораздо худшего, поэтому вопросов не задали, согласились идти на росток и выступать переговорщиками в непростом деле. Тем более, что, по словам Ганса, там на хранении были оставлены пара артов, что вполне могли компенсировать затраченные напарниками для его лечения. Площина была тихая и пуста, сказывался недавний выброс. Шли быстро. Ганс полностью вошел в ритм. Только отсутствие любимого пулемета портило ему настроение. Пока пришлось довольствоваться М-16 напарника. Тот был сталкером домовитым и, кроме раритета образца 1912 года, таскал с собой кольтовскую м Вот пригодилось. До конца дня вышли к бетонному забору фермы, где не так давно напарники повстречали группу Гонты и Кват Колобка. Ночевать там не стали, двинулись вперед. И тут же нарвались, на кого бы вы думали, того самого излома. Дядя в плащике с самым мирным выражением мутантской морды нарисовался прямо по курсу. Вырулил под ноги из заброшенного автобуса ПАЗ. Но даже не успел начать своего сольного выступления. Проводник срисовал его передвижение уже минут десять, как оба сталкера хорошо помнили, что тут должен шариться сутулый, и рефлекторно отстрелялись на движение. В зоне в одиночку не ходят. Если видишь одного, а он ПДА не включил, помощи не просит, двигается излишне целенаправленно, то надо стрелять. Как там говорят? На небе он разберется, кто свой, кто чужой. Мутант шустро одним прыжком вышел из сектора обстрела и ускакал за автобус. «Чего это?» — Санта поводил стволом ружья вправо-влево. Вообще-то дура у него в руках была страшная. Не зря немецкое командование во время Первой мировой потребовало запрета этого оружия, как противоречащего принципам цивилизованной войны. У помпового дробовика Винчестер М87, а потом и М12, он же Тренчган, была одна хитрость — отсутствие разобщителя в ударно- спусковом механизме то есть нажав на спуск можно было передегивать ее быстро выпустить подряд все пять картечных зарядов раненых после этого не оставалось Ганс профессионально контролировал задний сектор приникнув к коллиматору эмкихож глянь поди и злом подыхать убек точно точнее не бывает авторитетно заявил призрак я в него попал Пров наверняка тоже. Он живучий, но за нами не пойдет. Его охотничий алгоритм сбит. Он все понял. Он умный, гад. Интересно смотреть, что там с дедой ни у кого не возникло. Ночевали в том вагончике, где напарники обнаружили себя после знакомства с мозголомом. Поутру, наскоро позавтраков отправились дальше. С профессионалами идти легко. До обеда миновали переход на кладбище техники после чего решили притормозить, отдохнуть и осмотреться. Свежо было воспоминание о прошлом приключении. Но в этот раз ни проволоки, ни растяжки, ничего-либо опасного не встретилось. В поля аномалий лезть не понадобилось, и то хорошо. До поворота направо в сторону перехода к ростку дошли через три с половиной часа. Зарядил дождик, перешедший в мокрый снег, что для зоны было редкой погодной аномалией. То там, то сям проводник отмечал резвящихся монстров, но они были далеко, и интересы к четверке сталкеров не выказывали. А может, это их сообразительность и опыт подсказывали, что четверо людей вполне могут оказаться очень опасным для местной фауны явлением. Квадом долго. На базу клана вошли чуть стемнело. В этот раз сталкер в плаще, вооруженный пистолет-пулеметом Хекклер Кох, встретил связного в закутке недалеко от бара. Тот ждал агента, поежившись на вечернем холоде. — Здравь желаю. — Звали? — Как точно, дочь капитан. — что так долго? — Выброс. Санту повстречали. От лимонадовцев отбили. ганс поцарапал серьезно. Пока откачали. — Что срочного? Что литера прислал? Война с пиндосом. Инопланетяне. Ливайка помолчал, разглядывая темный, смазанный в осеннем сумраке силуэт агентов маскировочной накидки. Он даже представить себе не может, что сейчас услышит. — Инопланетяне. — Мое мнение, ты тогда спрашивал. Ну, в общем, оно произошло. — Уточните, тащи-капитан, звания не носили одинаковые. — Ты активирован, приказ есть. — Не томи. — Вступить в группировку «Долг», создать условия для успешной деятельности майора Халецкого. — Ну, неожидаемо. — А чего майора? Он капитан у нас уже. Майор уже. Его вызвали на ковер вернуть звание. И еще. Джонса переводят, его место освободили для твоего приятеля. Майор сейчас принимает командование над сектором. Надеюсь, плохие новости, на этом все. Нет, Валентин, не все. Твоя задача — в короткие сроки возглавить группировку. Вот тут проводник и присел на какую-то бочку. А черным сталкером стать не надо им, Капитан, не надо эмоций, я тут связной. Проводник осмысливал сказанное. Это кому ж в командную балду пришло такое? Возглавить в короткие сроки. Такие операции готовятся по полгода-год. Это же долг, а не пять дурачков на окраине, что решили обозвать себя кланом. Тут интересы государственного масштаба сотни человек, масса невидимых экономических и политических рычагов и зависимостей, И что они тут с наливайкой вдвоем? Как те два благодаря, что со ста тысячами китайцев за сопку биться ходили? Последнее, по своей привычке, Валентин Рязанов пробормотал вслух. Связной не выдержал и заржал, заражая смехом самого сказавшего. — Ты юморишь? Это хорошо. — Че не злякався? Значит, в норме сам. — Какой испугался! Это же бред сивой кобылы! Мы в СБУ служим, не напомнишь? Нет, в разведке непобедимой и легендарной Красной Армии. Ты не кипиши. Я сам сперва не поверил глазам, как шифровка пришла. Но там все обсуждено в высоких кабинетах. Нам карт-бланш от соседей. Порешали и с ними, и с остальными заинтересованными. Ну, ты понял? Амеры и Евробюро в курсах. И это как-то связано с назначением хали командиром пиндосского сектора. Соображаешь. Я сам думал некоторое время. По заданию центра собирал информацию. Готовится что-то серьезное. Поэтому здесь формируется ударный кулак. От товарищей, которым доверять нельзя, начинают избавляться. Ну и неудобным стал наш генерал. Что уж тут, информация как керосин, щелку найдет. О его роли в последнем скандале у вояк вся зона только что не говорит. Точенку приказано убрать. Неожиданно жестко закончил наливайку. Я полагаю... Планы есть или пока наметки? Проводник перестал злиться на отцов командиров. В конце концов, он чувствовал последние недели, что жизнь готовит какой-то эпический сюрприз, если эту хрень можно так назвать. «Теперь я твой генштаб. Над планом будем работать. Начинать надо с малого. Иди к генералу, говори, что согласен. Начинай оформляться. По кваду твоему подумать надо, кого звать. Ты, наверное, напарника своего возьмешь. А там и к разработке приступим». Долговец достал из разгрузки латунную фляжку миллиграмм на сто пятьдесят. Протянул проводнику вместе с конфетой-батончиком. «Ну, с почином капитан!» Глава 12 Коньячок оказался вполне... Хотя, может, это от холода и усталости пришлось же идти с утра до вечера. В голове зашумело, проводник чуть расслабился. Да, связной прав. Приказ есть приказ. Его исполняют. Значит, будем начинать. Первое. Сейчас поговорить с призраком. Второе. Завтра утром Катаченко согласится на вступление в славные ряды долга и подумать о составе квада. Хотя, чего тут думать? На ум сразу пришло две кандидатуры — злой и угрюмый. Шатаются по зоне без толку что называется, не пришей кобыли хвост. Сами все по службе вкладят, тоскуют. И разъяснять им ничего не надо. И тут их все знают. вот четвертый надо уговорить призрака. — Ты чего? Серьезно? — призрак вылупил глаза. Проводник, отыскав его в баре, позвал на воздух, там и огорошил напарника. Я подумал, Сань, вокруг что-то неспокойно. Наемники, грех с монолитом. Мы с тобой в какой-то бесконтрольной круговерке событий последние полмесяца. Вон, сегодня шли, никого не трогали. И надо же, встретили редкого мутанта. если бы вдвоем были, да еще кто-то ранен, как в тот раз в долине... Какая-то мудная тема с бомбежками Припяти, недоговоренностью, что там на самом деле, с непонятными черными в балахонах. Безопасней в клане. И халя под боком официально. Ему майора вернули. На место Джонса назначили. Новости, однако. Это он написал тебе? Да, он. Проводник решил не вдаваться в подробности своих информационных каналов. Ну, ты согласен? Так и с наймами порешается все легче. Призрак помолчал, мимо, как будто случайно прошли долговцы из и сквадоналивайка. «Опекают?» «Нет, брат, я в клан не пойду. И тебе не советую. Это только кажется, что в толпе безопасно. Долг в случае кипиша. Бросят затыкать дыру. По всему в Припяти окопались какие-то суперзлодеи, с которыми воевать калашами бесперспективно. Одиночка всегда может слинять, никому он ничего не должен» тебе это зачем? Разве ты не говорил, что армия с тупым так точным — это не твое? Сам же ушел из этой системы. Я не пойду. И тебя прошу, не ходи. Я прошу, ты подумай, взвесь. Сейчас это выгодное решение, пусть и временное. Вклад злого с угромом приглашу. Перспектива тут есть. — Да невыгодно оно, Валя. Перспектива тот Каждый день на ремень, мать его! — разгорячился напарник. — Зачем? — «Деньги есть! Бизнес с твоим майором пойдет лучше прежнего!» С нами Мамиканс пообещал порешать. «Не нужен этот клан с Таченкой Скольским, с, с петренко и этим куркулем!» «А без них?» Призрак замолчал и долгим, испытующим взглядом посмотрел на ставшего близким товарищем напарника. «Я чего-то не до конца знаю». «Ну, есть перспективы. Нет, в клан не пойду». Если что от меня надо, ты знаешь, всегда поддержу. Но на это не подпишусь, ты уж извини. Нет. Я рассчитывал на тебя, если честно. На самом деле проводник предполагал этот ответ с 90-процентной вероятностью. Успел изучить напарника. — Мне не хватает четвертого человека. Чужого брать не хочу, сам понимаешь. — Вот тут не соглашусь. Не прав ты, военный! Неожиданно запротестовал призрак. Кват предполагает специализацию для каждого. А мы с тобой по одной проходим, разведка. Куда в кваде двое тихих? Тебе нужна поддержка, раз уж решил тех Гаврик вызвать. Они оба ганфайтеры, штурмовики. Тебе нужен прикрывающий в четверке, а не я. И то верно, в общем-то. Одна голова хорошо, а подумать ей тоже надо. Призрак не снайпер, не тяжелый, он элитная разведка. Диверсант и немного медик. Чему и проводника учил. но тогда вопрос. Кого звать? Утро выдалось туманным, для разнообразия предложило легкую морость дождя и неожиданное потепление. Даже где-то приятно. Проводник решительно вошел в покое его сиятельства генерала Таченко. По причине популярности охрана его не остановила. Да и понятно, в этот раз на Ливайкин квад дежурил. Это связному плюс, что продумал тему на всякий пожарный. И еще кое-что обговорили представители российской разведки. Пока не педалировать свое знакомство, а наоборот, сторониться друг друга. Это в качестве задела на дальнейший стратегический план о дискредитации и смещению руководства клана. Работа таким образом началась. Здравия генерал. Призрак чуть обозначил стойку смирно и приподнял руку к виску. Все как надо, по-офицерски. Типа, я вашему званию уважение оказываю, но прохожу по другому ведомству. «Не как решился, — проницательно отреагировал на раннего посетителя, командир клана. Так точно. Принимайте новобранцы, если не передумали. Таченко был рад, это было видно. Формальности закрыли быстро, это же не армия с ее бюрократией. Петренко получил распоряжение выдать новому офицеру долга стандартную броню ПСЗ 9-й Д-модификации и АК-74. Это по понятным причинам проводнику не понравилось, что и было написано на лице. Генерал ситуацию понял, выдал уточнение изыскать для нового бойца калаш сотой серии. Большой разницы между 762 миллиметровым веслом и соткой проводник не видел, но жест оценил. Все равно с ппшкой удобнее. А вообще, не царское это дело, штурмовыми винтовками воевать? Теперь он командир? Кого взять, думаешь, своего этого призрака? Нет, не пойдет он. И, предупреждая вопрос командира, тут же пояснил. Говорил с ним. Там твердо нет. На нет и суда нет. В клан силком никого не тяну. Это честь. настолько нас И все же. Прошу рассмотреть кандидатуры уволившихся Угрюмова из залесского. Николая возьму, не раздумывая. А второй нам к чему? Одна морока с ним. Он, как это, экзальтирован сверх меры. У нас есть стажеры. Пара человек в новый квад найдется. Таченко выдал сложный научно-популярный термин. Надо было отвечать, раз командир решил показать свои психологические знания. «Да, я сам понимаю» но есть кадровый дефицит. Это проводник провел первый точечный укол в проблемную зону. У тех слаженность на уровне рефлексов. Я с ними работал несколько раз. Команда, считай, готовая. Стажер же накосячит. Его учить в зоне надо, а тут у нас штатный подбор. Кто-то ведь должен на штыки врага бросаться. Злой, то есть залезки классический д'Артаньян для этого». Второй мягкий тычок в правильном направлении для мыслительного аппарата недалекого и жадноватого хитреца Таченко. — В смысле? — тот заинтересовался. — Кват, — начал проводник, — это, по сути, как в книге. Это четыре мушкетера, четыре спецца с разными психотипами. Если командир хотел умничаний на тему военной психологии, то пожалуйста. Проводник продолжал. Их обычно распределяют по характерам и, соответственно, по тактическим задачам. Ну, помните, то есть генерал? Д'Артаньян — тип холерик, его тактика — быстрая атака, решения принимает тоже быстро, иногда неоправданные. Арамис — меланхолик, тип созерцательный, тактика основана на техническом превосходстве. Реакции осторожны, решения принимает с неохотой. А почему не флегматик? Точенко определенно недавно читал какого-то попсового психотерапевта. И это хорошо. Типичный флегматик в кваде мушкетеров — это АТОС. Тактика наиболее сбалансированная, может атаковать отчаянно или уходить в глухую оборону, в зависимости от ситуации. Решения взвешены. АПАРТОС, значит, генерал слушал, чуть не открыв рот. Типичный сангвинник. Тактика — силовое подавление — Реакции заторможенные, поэтому часто выступает в роли ведомого. Что для этого тяжелого воина наиболее выгодно. Но командир у них был Д'Артаньян. точенко заглотил наживку. Надо аккуратно выводить его на мелкую воду. Это не минутный вопрос, тут надо действовать тонко. Главное, что сейчас происходит, это генерал слушает нового подчиненного и верит, что принял верное решение, взял к себе мужика умного, которому можно доверять. Дело примитивное для последнего курса Киевской Академии, но для солдафона каким был случайно попавший наверх Таченко, высший пилотаж управленческого мастерства. Да, согласен, Тач-генерал, это было тактическим просчетом, из-за чего и конфликт сюжета той книги и вообще стал возможным. Если бы решение принимал Атос или хотя бы Арамис, никто бы не помчался в Англию за подвесками и не встрял в любовный роман со спецагентом Миледи. Ну и прочее все. Ну а ты тогда кто в этой четверке? И как с четвертым быть? Я разведчик по специализации, поэтому вперед не лезу. Действую тихо и технично. Значит, тип Арамис. У Грюмов флегматик, то есть Атос. С Дартаньяном понятно, это роль Залесского. То есть тебе только Портоса не хватает? Выходит, да. Ну, посмотри кого. А ведь верно ты все это. Генерал был явно под впечатлением. Ну, вот и хорошо. Ладно, пока займись своим удовольствием потом с мужиками вечером проставься. Завтра тогда ко мне с утра. А пока поздравляю с вступлением в долг, товарищ старший лейтенант Рязанов. Крепко пожал руку. И началась у проводника, а теперь старшего лейтенанта Рязанова совсем другая жизнь. Сначала пошел к прапору. Так тут за глаза называли полковника Петренко. «Поздравляю с вступлением. Чего нового там в мире?» Петренко шуршал на складе, громко выкрикивая оттуда. Военные грешников помножили на ноль. Забрали себе блокпост под мостом разрушенным. А Халецкому звание вернули. «Да ты что! Свободя значит, по мордасам?» «То добре!» Петренко вынес тяжелый кофр с броней и шлемом с ферой. «Вот!» ПСЗ тебе почти новый, из-за раз автомат. Э — -э, стоп, товарищ полковник, мне положен офицерский на основе ската десятого. А это что за старье? — Этот лучшее, новые идут не те уже, с брачком. А этот в зоне пообтерся, надежная, старая модель, их всех спрашивают. Начал эпично лепить горбатого Петренко. — Я спрошу у товарища генерала, так ли, что новые ПСЗшки идут с браком? Проводник был военным и знал, что именно надо сказать охреневшему интенданту. «Да что ты неугомонный-то? Погодь, посмотрю, может, чего еще есть?» Раб проскрылся в недрах своего склада. Вынес новенький ПЗС-9ДМ, специальное издание для командного состава клана. Основной армейский спецнабор из офицерской брони скат 10 и сферы 12М на голову плюс дополнительная защиты от аномальных воздействий, атмосферных осадков, радиации, пси-активности. Вот что плохо, нет встроенных контейнеров для активных артов. И по уставу группировки их самостоятельно устанавливать запрещено. Какая уж теперь у него группировка? Проводник повертел в руках удобную сферу, вспомнил веселого барыгу-шустрика и свой разговор со свалившимся вдруг на кордон призраком. Месяц не прошло, а как будто год. Вот тогда Шустер впаривал такую. А это была выкрашена в клановые цвета, и на корпусе слева какой-то доп-кронштейн торчал. Разберемся, походу. Прошу. Петренко смотрел на нового боевого товарища с некоторой опаской. Умный блин какой. Сразу бы за рога. Броня ему не та. Сейчас это ствола докопается. И разложил перед проводником Рязановым пару непривычных с виду каких-то коротковатых АК с четырьмя пустыми магазинами. Так и есть. Щурится. Не нравится ему чего-то. Сотый должен быть, если я правильно понял, товарища генерала. Да вот это сто второй, а это 105 -й. Модификации разные, смотри что немного потасканные. Ресурс ствола позволяет еще. Петренко разве что не улыбался. Надо сотые? А, вот они. Где только ты экзотику взял? На 10 сантиметров короче нормального автомата не акойсу, конечно, который проводник возненавидел еще во время отработки у свободы, но и не полноценный ствол. Рассчитывал-то на 108 поднатовский патрон, как ухали тогда на Блокпосту видел. А эти подружки стандартный 545 на 39 хотя нет, вот АК-102 под патрон НАТО, но в удручающем состоянии. А второй подружки патрон это 105 модификация. Состояние немного получше разболтаны грязные какие-то. Видимо, по его лицу все было понятно. Петренко развел руками. — А нету сейчас. Вот будут через месяц-два. А пока спасибо скажи, что есть выбор. Новичкам 74 достаются. Проводник уже понял, что первая победа над жабой 99-го уровня, гнездившейся в прапоре, досталась ему излишне легко и применил уловку номер 3, то есть коррупционную схему. — Ну, тащ полковник, я все понимаю, сам погоны носил. Люди-то не чужие, договоримся. А то мне с таким не в пир, в мир, — он показал на стартоватые калаши. — Ну так чего имеешь сказать? Понятное дело, в армии или в клане долг — все везде решается через магазин. В результате пришлось разориться на отраченную батарейку. Одну из двух, что сдохлого ренегата, сняли на болотах как к отцу с ростка, чему Петренко рад был до невозможности. Тут же на прилавке появились комплект прицелов, три русские аптечки, пара гранат Ф-1 и даже светошумовая «Заря-3», украинские рационы питания на неделю, вода в бутылках, модные защитные перчатки и аккумуляторные батарейки. Все это новый член группировки должен был получить вместе с броней и оружием. Но на практике как-то обычно выходило, что оно только что закончилось, и вообще непонятно, когда будет. Жулик, короче. Ладно, сочтемся. — Ча, ходи! Петринка отошел к сейфу, откуда вынул пару стаканов и початую бутылку без этикетки. — Ну, с почином, чтоб служилось, значит, — и ткнул стаканом в стакан проводника. Пить не хотелось, но тут ситуация отказа не предполагала, Ты у вояка ведь был, да? Ну, по моему вопросу-то, как, не переговорил? Вот, значит, что. Про артефакты опять разговор. Потому он так батарейки и обрадовался. У Пити есть одна особенная привычка. Этот жадина наливает всегда, если базар идет о вопросах, ему сильно выгодных. Вот и тут опять не изменил той привычки. — Да, вот Артик этот, это же от него профессионально вбросил дезинформацию агент разведки. И зам лидера клана наживку туго заглотил. «А еще есть? Ты с ним как вообще? Нормально? А то наш совсем сбрендил. Я же потом, как мы поговорили тогда про поставки патроны аптеки и все это, я же с генералом говорил. Он ни в какую. Закусился, что тут пси-пес. Нет, с Халецким не надо, мы с Ковальским только. А до Ковальского дайте теперь как». Петренко зачастил, как это бывает у людей, крайне заинтересованных. Вот и первая зарубка к будущему плану. Надо проговориться с Вязным. Петя готов придать все зря на Татьянку. — Я проговорить ты проговорил, но темы как таковой не было. Он же спросит цены, условия, количество, как платить. Ты же его знаешь. У него на уме только бабки. Мать продаст и сдачи не даст. Нет, не пересекался, не пришлось. То есть он готов вот так торговать? И арты есть. С ценами-то утрясем. А по количеству? Чем больше, тем здоровее. Похоже, прапор только себя и свою жабу девяносто девятого уровня сейчас мог воспринимать. Но слова проводника об особенности личности Халецкого в его голове, несомненно, засели. Я понял, что так. И арты у него есть, избычу надо налаживать». Я же с ним бизнесок-то мутил. Да, бродяги с кордона заходили. Говорили, что там ты с ковбоем и отцом дела вел, и военные стали пропускать их без ненужного этого всего. Ты пойми, все заработаем. Петренко просто сиял от предвкушения наживы. Разлил еще, достал шоколадки и даже лимон. Тот бренди, что сейчас поутру пришлось пить с местным барыгой, в горло откровенно не лез. Еще эта бодляцкая привычка закусывать лимоном но пришлось кивать и поддакивать. Такова работа в части сбора и анализа информации. Если ты нравишься разрабатываемому, это гарантированно 90% успеха. А как нравится? Показное соглашательство и сотрудничество, искренний интерес к собеседнику. Собственно, это все. Петя, конечно, этих приемов знать не мог. Этому учат не всех и не во всех учебках. Он был офицером-контрактником, потом свалил в зону, притерся к сильной группе товарищей. Им повезло, сверху их заметили и пригрели, снабдили целью и средствами. Но сколько волка не корми, он все равно останется обычным вороватым прапорщиком-интендантом. Этот говнюк был похитрее прочих. Кого-то съел, кого-то подмял под себя. В формирующемся плане Резанов сделал для себя на этот счет заметку. Под конец договорились, что при первой возможности, как только квад будет сформирован, Рязанов доберется до Халецкого и договорится о покупке артефактов. Как и в прошлый раз, Петренку в первую очередь интересовали энергетики, вроде батарейки и вспышки, и, прогнозируемо, лечебные арты. Значит, точно, где-то нашел хороший выход на прямого покупателя. Иначе бы так задницу не рвал. Под это дело новоявленный лейтенант Долга Выбил обещание снабжать его квад внятным довольствием без задержек. И то неплохо. Будущему командиру с первого курса вбивают в голову, если о солдате заботиться, то в результате шансы остаться живым мощно возрастают. Если же действовать по принципу «куда солдата не целуй, всюду жопа», то однажды будешь печально остывать с дыркой в жизненно важном органе. И не факт, что эту дырку тот самый солдат не сделает. На войне, как на войне. Следующим квестом сегодня был главный нытик клана по совместительству инженер-оружейник Миша Громов. — Не, сейчас не могу. Заказы делаю. Послезавтра подходи. А лучше через пару дней. — Зашиваюсь. Это он выдал на вопрос о подгонке свежеполученной клановой брони и калибровке систем боевого шлема. Там в настройках Рязанов не все понял. Интерфейс на английском. И как переключить — неясно. Пришлось идти тернистым, но эффективным путем взятки. Тут была своя специфика. Михаил был до денег, конечно же, но патологически ленив. Его устраивало место техника в клане. Уровень мастерства, к чести сказать, был у него высочайшим. Но лишний раз поднимать задницу, тем более по своей прямой обязанности, работа с броней и оружием долговцев, Миша не желал совершенно. Ну, пришлось попросить его почистить МП, сделать ему техобслуживание, По хорошему этого не нужно было, ведь не так давно оружие проверялось. А новый глушак Громов сам не недалее как полмесяца назад устанавливал. Зато дело сразу пошло на лад. До вечера сказал, что все сделает, включая личную подгонку броньки. Но вот еще одна небольшая проблемка внутри группировки вскрылась. Это тоже может сыграть свою роль. Голова была дурной из-за ненужного гостеприимства прапора, Поэтому надо было что-то пожевать. В бар не пошел. Там точняк, кто-то встретится. Начнутся расспросы, угощения. Народ побаивается последние пару недель в зону соваться. Разговоры о монолитовцах, что шляются уже на кордоне и в лощине, какие-то боевые действия в Припяти, а еще неуловимый кровосос на свалке. А скорее там их все-таки пара. Как пить дать? Нападут на него в баре местные старожилы и будут трясти на тему последних новостей. Призрак с его умением рассказчика был бы рядом очень кстати. Но дорожки напарников, похоже, разошлись. Проводник отправился глянуть, что у него с рабочим спальным местом. Увиденное его не вдохновило. В подвале, где в основном тусовался бамонт клана, было несколько тускло освещенных и сыроватых помещений. Комнатами этого назвать было нельзя. По сравнению с отелем бармена Панаса выглядело оно не ахти. Там тепло, сухо, стены покрашены, кровати с бельем, а тут голые матрасы на койках. Хорошо без плесени еще. Тем не менее, пообедал и вспомнил важное. Вынул ПДА и просмотрел новости. Халя не объявлялся. Набил сообщение ему с вопросом «Как дела?» и письмо злому сугрюмам. «Клан готов воспринять без понижения в статусе. Я теперь офицером в долге, собираю квад и предлагаю в него войти». Просто и без подробностей. Вечером народ собрался в баре. С наливайкой сегодня не виделись, но это было оговорено изначально. Пока постановили сделать вид, что новый офицер заму генерала не очень нравится. То ли от недоверия, то ли еще чего. Наливайка должен появиться в баре на традиционной проставке нового командира квада, а затем, не грубо и не явно, но ну, так, чтобы соклановцы заметили, уйти первым. Светить отношения пока не следует. Были Колобок со своими, с десяток незнакомых, парни Наливайка и сам Петренко пожаловал. Кроме долговцев, заходили местные завсегдаты. Боярина и гонты уже не было. Боярин так вообще к границам зоны ушел со своими, как сказал бармен. Призрак не пришел, видимо, все-таки обиделся. Да и не звал его Рязанов. Тут шло традиционное знакомство с новым боевым товариществом. Теперь он в клане. Были вопросы о будущем Кваде. Кого пригласишь, кого уже пригласил. На них пока отмалчивался. От злого и угрюмого ответа не поступило. Зато вечером пришел ответ от Хали, мол, все намази, двигаю в расположение, есть новости, как сможешь, зароливай. ну у Валентины своих новостей, чтобы огорошить бывшего сокурсника, немерено теперь. А дойти до него надо. Приказ прямо этого требует. или немного, да и ни с чего. Поговорили о новостях — Местные больше спрашивали. Разошлись быстро. А наутро на Росток пришел Космач. Полковник был одним из тех, кого называют хранителями клана. К слову, у Наливайка такого статуса не было. Довольно давно, по меркам зоны, несколько лет назад, долг был создан на основе группы военных, что оказались в зоне не вполне по своей воле. Вертолет совершил аварийную посадку. Среди основателей был нынешний лидер Таченко — Офицеры Крылов и Воронин, впоследствии погибшие. Как предполагали ушлые сталкеры, не без некоторой помощи со стороны нынешнего генерала. С ними капитан Иванцов, что всегда держался чуть особняком, сейчас на базе его не было. Был подполковник Шульга, теперь командующий квадом ветеранов. Еще были там погибший теперь Череп, присоединившийся к ним полковник Петренко, легендарный Клык, что ушел из долга довольно быстро, и вот Космач. Полковник пришел из дальнего рейда. Тот самый квад, что, по словам Долговцев, пропал за несколько дней до прихода проводника, призрака и людей Колобка. По местным меркам давно. Они шли в центр через мертвый город и Лиманск. В рыжий лес заходить не собирались, там свобода очень расплодилась. А с наемниками был вооруженный нейтралитет. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Потому что на свалке находилась опорная точка наймов на барахолке непосредственно близости от блокпоста Долга. Если Долговцев трогать, то с точкой можно распрощаться. Там быстро вынесут, и обратно зайти будет стоить дорого. Шли в сторону завода производственного комплекса «Юпитер», когда наткнулись на группу «Монолита». Бой был скорее показательным. Обеим группам надо было по своим делам идти. Тут бы космочую повернуть назад, но он упертый. Откатились, заняли оборону в паре домов Хуторка недалеко от мертвого города. Монолитовцы попытались взять привычным нахрапом, но опытный и сыгранный квад эти поползновения пресек, двоих нападающих выбил. Домики были плохо приспособлены к обороне, пробивались хорошим калибром, типа 7,62. У врага был пулемет и не ограничено времени, поэтому осада небольшой высоты затянулась до вечера. В темноте много не навоюешь, даже если ты спецназ, и бой утих. К утру монолитовцев уже не было. Кват пошел дальше, преодолев пару аномальных скоплений и попав под мощный ливень. Затем был локальный шторм от которого отходили с полсуток. По мозгам проехалось неслабо, хотя и успели в старых бетонных складах спрятаться, что на самой границе локации Юпитера. Там их следующая группа фанатиков и окружила чего так быстро на них вышли? Всякий поймет, кто по зоне ходил. Группа всегда след оставляет. Где пройдет, где костер запалит, где в эфир выйдет. Одиночкам в паре много проще передвигаться. Особенно, если не злоупотреблять постоянно работающим на прием ПДА. Полковник был командиром бывшего квада самого Таченко. Как точенко стал за главного после гибели Воронина, то Космача назначил одним из трех замов — утвердил в звании полковника и отдал ему свой отряд. Ну, понятно, там пришлось взять еще одного, на то квад, чтобы четверо были. Получилось, что именно квад Космача стал самым боеспособным и опытным подразделением. Иванцов, что обычно занимался разного рода карательными и диверсионными делами клана, попал в негласное подчинение полковника. И вот только не было там на Юпитере Иванцова с его квадом, иначе все и по-другому могло обернуться». Дежурный появление противника не прохлопал, всех поднял, изготовились к обороне. Космач предполагал, что эти уйдут, как и прошлые, тем более, что тут стены бетонные, сзади холм, в который наполовину врыт этот старый советский склад. Но не сложилось. Нет сомнений, что монолитовцы шли по наводке первого отряда, и именно по душе долговцев. Три помещения с окнами, один дверной проем — этого вполне хватало для полного контроля прилегающей территории. Врагов было много, не менее полутора десятков. Часть из них странно одеты в какие-то черные халаты или плащи с капюшонами. Долговцы открыли огонь первыми. квад был типовым, со стандартным вооружением. Снайперка СВД, пулемет РПК и два АК сотой серии с тактическими прицелами. Сначала чаша весов даже на сторону долговцев вроде склонилась. А и то первым выстрелом снайпера их гранатометчик сложила. Короткими заработали калаши... А пулеметчик своего присутствия в крайнем слева окошке не выдавал. Монолитовцы поперли обычной схемой «все вдруг». Но защита этих в балахонах явно была не к черту. Троих пулемет с фланга посносил гарантированно. Видно было, что не жильцы, как они валились. Неприятель сделал правильные выводы и отошел на безопасный рубеж. В паре тройки сот метров там старый Ми-8 и УАЗик на площадке. Потому это место и называется вертолетной площадкой. Спрятались они и затеяли неторопливую перестрелку. Полковник напрягся, зная по опыту, что такое приводит к неприятностям. Пока так постреливают и уйти не дают, откуда ни возьмись, может прикатиться какая-нибудь длиннобойная пакость. Но тут зона, потому ничего так и не приехало. До вечера вяло постреляли, а в темноте много... ну, оно всем известно. А вот ночью попёрли зомбаки. Некоторые прямо через минное поле, что на той стороне площадки. Хороший фейерверк мертвецы по дороге устроили. Потому к атаке долговцы были готовы. Но готовы они были не к тому, что произошло дальше. Там не было никаких суперчудес, только зомби. И они пёрли тупо и целенаправленно прямо на позиции полковника. Первым без патронов остался снайпер со своими старыми 762 на 54 Хорошо легкий пулемет с калашами одного стандарта, можно распределять боеприпас. Зомбари шли всю ночь, то разрозненно, то группами по 5-7. Патроны таяли катастрофически. Утром площадка перед складом представляла из себя картину «Апофеоз войны. Часть 2. Глубоко модернизированная». Все завалено чуть дергающимися вонючими трупами. К полудню их вонь стала непереносимой. Ни дождя, ни ветра, как назло, не было в этот осенний недобрый день. Монолитовцы атаковать не спешили, только повысили плотность огня. Ну да, у них дефицита патронов не наблюдалось. Но хуже было другое. За границей сектора обстрела началось какое-то нездоровое шевеление. Что-то там мастерили фанатики. Что именно, стало понятно, когда в стену прилетела первая реактивная ракета. Никого не убила, но делов наделала. Пулемет убрала под списанием. Ствол изуродовала. И ведь вот не задача Для скорости передвижения штатный пулеметчик Квада Зулус оставил свой экзоскелет на базе. В качестве оружия поддержки по приказу командира взял старый добрый РПК-74. А у того ствол несменный. Так-то можно было один выкинуть, другой поставить. В общем, ситуация все больше выходила из-под контроля. Сам Зулус был легко ранен осколками. Но это были так, цветочки. Гораздо хуже то, что люди валились с ног от напряжения. Ведь вторые сутки то в походе, то в бою, пока обходились допингом из аптечек. Но лекарства подходили к концу, равно как и боеприпасы. Обстрел стен монолитовцы вели неспешно, в рваном ритме, всего по правилам осадной войны. Добить до их безоткатного орудия, что-то вроде престарелого натовского Карла Густова прошлого века на треноге, в отсутствии снайперки или хотя бы тяжелого пулемета, было нереально. А вот заработать контузию или ранение разлетающимися осколками — запросто. День клонился к вечеру, а у неприятеля появился снайпер — И какой? Первым же выстрелом ранил одного из долговцев. На вылет прошло. Хорошо, хоть не в сердце, а так, поцарапывал с левого бока. Но то, что этот выстрел достал бойца сквозь стену и пробил бронепластину ПСЗ, стало ясно, что у противника гауссовка, а где одна, там и другая. Это понимание возникло минут через пятнадцать, на основании возросшего темпа почти неслышной стрельбы». И стало косматовцем совсем хреново. Расстрел долговцев шел по плану до самого вечера. Хорошо в пятом часу начался дождина, а осенние сумерки быстрые, ночи темные. Оперативный военный совет квада пришел к неприятному выводу. Ночью будут брать. Решили прорываться, как совсем стемнеет. Дождь скроет передвижение, если идти под самой стеной. Их обнаружили до обидного близко от поворота за стену, где можно было спрятаться от вражеских средств слежения. Видимо, тепловизором. Дождь, конечно, помог, но враг сидел близко. Очереди из темноты сквозь стену дождя были не прицельны но раненого долговца, чье имя Рязанов так и не расслышал, косматовцы потеряли. вход ход пошел последний довод — гранаты. Отбились, но патроны были на исходе, гранаты же закончились в ноль. Дальше бежали на остатках инстинкта самосохранения. Но усталость и погодные условия вкупе с незнакомой местностью сделали свое дело. Один из бойцов, а именно Зулус, попал в аномалию. К утру вдвоем вышли на железную дорогу. Вдалеке, справа, все серосизм, мокром и холодном тумане угадывались пакгаузы узловой станции Янов. По данным разведки, там могли быть как свободовцы, так и бродяги-одиночки. Думать о том, что станцию тоже захватили фанатики, не хотелось. Хотелось лечь в грязную ледяную коричневую лужу и уснуть. Дождь перестал, но было очень холодно из-за усталости и этого ночного ралли. Решили идти к станции, посмотреть, кто да что там. При приближении ничего опасного не заметили, и внутри оказалось пусто. Только запалили костерок, как пожаловала какая-то тварь. Пришлось срочно все гасить и прятаться в подвале, благо там хоть сухо было. Возможно, псевдогигант был, возможно, что-то еще. Оно громко топало и порыкивало, скребло в стены и наглухо заваренные железные двери. Спали по очереди. Сухпай почти кончился, огня было не развести. ВДА включать опасались из-за риска быть обнаруженными очередной группой монолита. Так и просидели пару суток. Потом тварь свалила. Чепурной свалился с температурой, сказалось, сиденье в холодном подвале после ночного марш-броска под дождем. Космач использовал, что было в аптечке, но состояние последнего оставшегося в живых подчиненного все ухудшалось. Пришлось идти искать помощь. Жрать было нечего от слова совсем. Долговцы рассчитывали взять необходимые в обычном схроне клана с пайками и прочими необходимыми вреди делами, но он остался далеко за спиной — Возвращаться к нему было долго и опасно. Там наверняка шарились группы монолитовцев. Космач добрался в одиночку до бункера ученых, что располагался в паре часов хорошего хода. Озеров был поражен внешним видом полковника. Вошел в положение и выдал необходимые медикаменты, снабдил парой магазинов для калаша. И Космач отправился в обратный путь. К вечеру, добравшись до станции, упал от усталости. Но товарища спас... Тот полежал еще пару дней, самочувствие улучшилось ненамного. Пришлось тащиться с ним вместе до ученых. Повезло, что за время этих походов никто не встретился. Видимо, монолитовцы уже ушли гораздо дальше к границам зоны. Чапурной оклемался только через пару суток, благо в теплом бункере и под присмотром настоящего врача. За гостеприимство пришлось заплатить, как деньгами, так и услугой. Бункер ученых был небольшим — на троих постоянных сотрудников, один из которых отсутствовал. То есть остались только начальник озеров и штатный инженер миссии Гарин. И работать было некому. А наемников, что охраняли бункер, к делам клиента не припашешь? Вот и отправились к осмач с не до конца пришедшим в себя чепурным к деревеньке за несколько километров забрать контрольное оборудование. А на следующий день к градирне это же самое оборудование установить и активировать, а потом еще до кучи, до самого Юпитера, тоже датчики поставить возле смешанного аномального образования типа битум. Через несколько дней, закончив с поручениями Озерова, осторожненько двинулись назад к своим. Но не просто так. Озеров очень попросил пройти через янтарь, передать некий тяжелый плоский кейс лично профессору Герману. Поэтому пришлось заложить крюка. Идти вдвоем, с одной стороны, опасно, но с другой удобно, шуму меньше. Космач с Чепурной были калачи тертые, не высовывались, по торным дорожкам не шли, старались сначала смотреть, а потом уже перемещаться. Это дало свои плоды. Чепурной был не в лучшей форме, идти пришлось медленно. Зато на обратной дороге, вплоть до перехода из мертвого города к озеру Янтарь, пара долговцев никого не встретила. Герман был, как всегда, сух и занят, Принял посылку и дал пару аптечек желтого цвета. Те же АИ, только с расширенным ассортиментом. По внешнему виду понятно, что русские, только маркировки никакой. Вместо промедола вообще какая-то бомба с зашкаливающей эффективностью. Вроде АТ называется. Между собой такие аптечки сталкеры зовут научными. Страшно дефицитная в зоне штука. А такое супер обезболивающее вообще в первый раз встретилось. Переночевали, переждали выброс и засобирались в сторону Дикой территории, чтобы к вечеру уже в расположение прибыть. Но не сложилось опять. При приближении к переходу на Дикую, что между двух крутых склонов, нарвались на концентрированный автоматный огонь. Воевать не стали, ломанулись назад. Чепурнова ранило, пришлось тащить до бункера на себе. Непонятно, никто там был, ни сколько их, но наемники отреагировали предсказуемо. То есть вломились вместе с долговцами в бункер. И это было мудрым решением, совсем как у Сунь-Дзы, когда он сказал, что отступать надо с такой скоростью, чтобы противник догнать не мог. Через янтарь прошло несколько подразделений Монолита. Форма фанатиков, которую они наблюдали на мониторах внешних камер, была непривычной, но таких хуже встречали на вертолетной. Черные одежды, какие-то неуставные противогазы времен Первой мировой, громоздкие винтовки — Обычных монолитовцев, тех, что ходят в серо-коричневой броне с натовскими автоматами, было немного. На бункер проходящие обращали ноль внимания. Ученые пока занимались подраненным, теперь уже в спину чепурным. Кое-как поставили на ноги. Пуля там на вылет прошла. Но точно, что не гауссовка. В отличие от Озерова, Герман отрабатывать свою помощь не потребовал. Он провел с полковником беседу, больше похожую на допрос профессионального следователя гестапо. Когда понимаешь, что не виноват, но подсознание все равно почему-то готовит тебя к худшему сценарию. Руководителя ученых интересовали детали отношений в долге, кто приходил последнее время на базу, маршрут движения квада, внешность и оружие нападавших возле вертолетных площадок и еще масса не связанных друг с другом деталей. Уйти удалось только на третий день, когда несколько вылазок наемников подтвердили полное отсутствие адептов «Монолита». Шли тяжело, сказывалось ранение чепурнова. Вышли около 11.00, пришли на базу только утром следующего дня. Пришлось часто останавливаться и отдыхать. Ночевать пришлось на дикой территории в недостроенном производственном здании у костра наемников. Космач сидел и рассказывал соклановцам все это в одиночестве. Его единственный выживший подчиненный был под опекой медиков во главе с Наливайком. Глава 13. Резанов не понял, от чего начался конфликт. Полковник был, конечно, не в настроении, устал, был до крайности расстроен потерей своих, почему-то вызверился на Петренко, который вальяжно заметил, мол, долго вышли, тут не на три недели походов. Зря сказал. Космач его схватил за ворот, тряхнул и заорал, что не было тебя там. Тут зад свой пригрел, воруешь, когда только харь треснет. Ситуация была рабочей. Тут стоило показать Петренке свою лояльность. Поэтому новый участник клана лейтенант Рязанов положил руку на предплечье кричащего полковника и попробовал его успокоить. Ясно, что без толку Но тут главное обозначить намерение. Полковник, ты бы осадил чутка. Все свои... «Ты еще кто такой? Куда лезешь?» — развернулся космач с явным намерением вмазать незнакомому новичку. «Прут все в долг за халявным пайком!» Ударить не получилось. Как-то непонятно вклинился Гизатуллин в своей броне. Кулак полковника ткнулся в его наплечник. Сбоку оказался Остапенко с самым приветливым выражением мордой лица. Тут же и колобок подоспел. В общем, уняли полкана. Петренко только сплюнул зло и, развернувшись, покинул ангар, где собрались клановцы. «Значит, вот такие отношения между двумя основателями группировки стоит взять на заметку. Космач Петренко ненавидит, по-видимому, завидует ему. Ну что ж, вот и познакомились». С Наливайка встретились на следующий день после завтрака. Его квад дежурил на северном входе, куда и подрулил Рязанов. Общаться с замом командира — это не пересечься с клановцем для сугубо приватных терок. Так что вполне удобно уединились в небольшом блиндаже на посту. Наливайка предупредил Малыгина, чтобы тот не пускал к нему без спроса, и в случае кипиша доложил первым. Как начало, это связной, разливая подстывший чай из термоса. На улице, как всегда, моросил противный дождик. Это удобно, вряд ли кто заглянет на пост. Неоднозначно. «Этот бардак постоянный? Или меня кинуло сразу в призовую игру?» «Это сейчас так. Некоторый кризис намечается. Ты, видимо, его заметил». Я познакомился с Космачевым. Неудачно вышло. «Вот вопрос номер раз. Это нормально, что он так ненавидит Петренку?» «Я уже в курсе. Мужики доложили. И я поговорил на правах главного Айболита с Чепурным. Все же коллеги, он доктор бывший». Да, ты в точку, капитан. точенко политик. Его группа сопровождала двух высших офицеров Воронина и его зама Крылова. Я надеюсь, ты в курсе про рождение группировки. точенко по моим данным, аккуратно избавился как от внятного командира Воронина, так и от его слабоватого зама. Теперь поставил дело по принципу «разделяй и властвуй». А именно, Петренко, его первый оперативный зам, ответственен за ежедневную деятельность, наряды, рейды, задачи и, конечно, за склад. Сам себе присвоил звание главного кланового барыги. Контролирует средства долга, и Таченко его использует как личное казначейство. То есть тут он фигура. Заметил давно. Пытаюсь втереться в доверие. Дальше. Космач же, напротив, служак туповатый но как тактик и командир уровня мотострелковой роты отличный кадр. Петренко недолюбливает давно, завидует уровню отношений и деньгам. Таченко своего старого подчиненного приподнял до уровня зама, дал контроль за наиболее боеспособными подразделениями, то есть цепной пес. Но тут не без особенностей. Недоволен? Верно, ты уже начал разбираться. Он раньше в приказном тоне обрывал все разговоры о том, что генерал лишнего к рукам прибирает, с Петей прапором пилит денежку. А теперь молчит. Даже участвует в местном тихом бурлении говен. — Так... — Рязанов потер подбородок. — Это нам теперь будет интересно. Продолжай. — Я тут вообще к этой тройке не пришей кобылих... Э, ну, пусть хвост. Таченко выбрал меня для того, чтобы укомплектовать тройку ненавидящих друг друга замов. — Ты тут лишний, не основатель, — догадался Рязанов. — Верно. Я как противовес им. Сам недавно пришел, занят нейтральным, но важным делом. На мне медицина. И считаюсь человеком точенги Космач ревнует. Петя не доверяет. Это нам на руку. Я уверен теперь, что моя первоначальная мысль, ее пока тебе не озвучивал, была верной. Что за мысль? Ты уже план накидываешь? Да, работаем. Агент потянулся за кружкой, в блиндаж постучав, вошел Малыгин. Командир! Там, похоже, то ли бюрер разобрал то ли аномаль двигается. — Проверь сам. Остапинку в прикрытии Гранаты к бою. Ну, ты в курсах. Если таки гном, то зови нас. Наливайка был прав. Такого гостя надо встречать во все стволы. А гранатами покидает за спину ему. Редкий и занудный фашист этот бюрер. — Продолжим? — Рязанов кивнул, покосившись на свое новое приобретение. Калаш 108. Здоровенный такой после МПшки. Относительно задач, поставленных в прошлый раз, докладываю. С наемниками связаться нашими методами не представляется возможным. Запрос в центр отправлен. Ответа не поступало. Это не удивило. Там, похоже, непросто. Иначе я бы не наловил пулей. А по выяснению, кто заказал устранение вольного стрелка Александра Новака, мне знать необходимо. Есть. Далее». По военным действиям в районе Припяти информация скудная. Некоторое количество вражеской тяжело вооруженной пехоты было уничтожено артиллерией и ударными вертолетами. Легкой пехоте удалось уйти, в основном в нашу сторону. Наличие техники у врага не отмечено. потери авиации тут же отреагировал Рязанов на знакомую тему. До половины состава, наши в шоке, похоже, запретили категорически нам соваться в центр. «Разреши вопрос?» До конца что там по этой войне, да скажи и давай вопрос. Там непонятно, кто появился. Отмечаются высокий уровень их защиты и непрогнозируемая активность. Вооружение не соответствует современным и разрабатываемым технологиям. Объяснений нет. Но есть предупреждение по возможности отступать и не вступать в огневой контакт. Правда, не уточнили с кем. Описаний тоже нет. «То есть было прямо заявлено, что появились из ниоткуда», — уточнил Рязанов, вспоминая свой разговор у костра на ферме, где они с призраком ждали появления излома. «Когда призрак сказал, проход — это когда запланировано. Это скорее прорыв». «Вот, значит, как оно. Похоже, прав был ученый-технарь». «Да, так, данных больше нет». «Понял». Остальное знаю сам. Необъяснимые проходы монолиток к границам зоны, их новые плохо защищенные бойцы, неопознанные образцы стрелкового оружия. Сам делал видео и Халецкому отправлял. — Да, мы тут с тобой, как тот кур в ощупь. — Что? Как кто? — не понял собеседник. — Это такая русская поговорка. Как кур то курица, ну или петух, попадает в ощипь, то есть их ощипывают, перья выдирают. В смысле, попали мы? Перейдем к практическим вопросам. По плану пока нет накидок, данные от тебя отсутствуют. А по второму вопросу, относительно ресурсов и сроков, что ты задал, есть понимание? Можно вопрос предварительно? Слушаю. Относительно формирования твоего квада. Ты что решил уже? Призрак с тобой? К сожалению, не уговорил я его. Но с формированием работаем. Есть два бывших члена группировки. Ты их помнишь. Залезкий и Угрюмов? Так точно. Их, полагаю, получится зазвать обратно. Если что, постарайся повлиять со своей стороны. Так. Я и рассчитывал на призрака не сказать, чтобы. Не наш. Он умен, опытен, коммуникабелен но не представляет службы, поэтому в подразделении всегда будет тем слабым звеном. Мне нужен боец поддержки, Димитро. Постарайся подобрать снайпера или пулеметчика. Я сам пошерстил чего из новичков в клане за эти пару суток. Никого внятного Есть. Так по второму вопросу докладывать? Да. С ресурсами меня малость того, отцы командиры. Ты поставил задачу выяснить, на что мы рассчитываем в рамках приказа? Ответ центра — вот, — он протянул ПДА Рязанову. «Не ограничивать. Что потребуется. Список необходимого. Срочность». Этот там золотой тазик без дна у генералитета оказался случайно. Таких формулировок Валентин до сих пор по службе не встречал. Не могу комментировать. Я расшифровал. Ты тут командир, а я твой подчиненный с момента начала действия приказа. Тебе и решать, что у него запросить. — «Значит, действительно у нас припекло. Только мы пока не заметили с тобой, а? Ты знаешь, я говорил, мне твое мнение всегда интересно, в первую очередь». «По всем объективным показателям ты прав, командир. У нас тут планируется передавая А про тазик... Это когда дядя Сэм включается, то удовольствие рекой начинает течь. Значит, у них нарисовалась общая и непростая такая проблема. Такое мое мнение». «Вот, блядь! Не было у бабы печали!» В дверной проем снова всунулся Малыгин. «Разрешите?» «Позволен! Что там есть?» По-польски ответил командир Квада. Бойцы украинцы его понимали, но разговаривать с ним на этом языке умел почему-то только татарин Гизатуллин. «Докладываю. бюрора своими силами успокоили. Разрешите осмотреть и все такое». «Осмотреть? Да. А все такое без презерватива отставить». Штатный снайпер-кват довольно хмыкнул и скрылся. Возвращаясь к плану, агент разведки снова потер подбородок привычным жестом. Полагаю, имеет смысл попробовать вбить, что называется, гвоздь между генералом и Пети. Возвращаясь к плану, агент разведки снова потер подбородок привычным жестом. Полагаю, имеет смысл попробовать вбить, что называется, гвоздь между генералом и Петей. Подумать над этим нам сейчас надо. А по списку необходимого — это я завтра. Надо с квадом сначала определиться. Мой отец служил, был кадровым. Знаешь, что говорил в таких случаях? Проси восемь, дадут четыре. Понял тебя. Вставая, покивал Рязанов. Попрошу шестнадцать. Столкирюги заявились на завтра, как говорится, со сранья то есть разбудили тесного служаку ни свет ни заря, вломившись в подвал, где располагались койки долговцев, за что были руганы и изгнаны клановцами, которым не надо было на дежурство, и они собирались давить на массу до завтрака. — А мы сказали, что к тебе. Нас пропустили, — оправдывался у входа злой. — Конечно, пропустили. Они же до сих пор тут своими считаются. На улице стоял бодренький морозец, но утро вносило коррективы. Сгущалась туманная дымка, Солнце обозначило свое присутствие подсветкой серой облачности. Поднялся обычный утренний бриз. — Отчего он? Ночью ушли что ли? — Привет. Рад видеть живыми. Могли написать, что идете. Я бы встретил. — Да оно его писать. Мы того, руки в ноги, и свалили с той богадельни. Лебедев, обещалкин, тот еще. Платить артами грозился. Да оказалось, пустышками. Ну а там своя война народная идет. Мы на ихнем празднике жизни типа лишние. «Вечно ты несешь околесицу!» — мрачно оборвал злово напарник. «Говорил бы по делу. Там у чистого неба постоянный вооруженный конфликт, ты знаешь». Рязанов кивнул. Затем решительно взял обоих под руки и потащил внутрь, в подвал, где располагалась столовая клана. На улице было уж больно зябко. У клана появились непредвиденные трудности. «Похоже, кто-то помогает ренегатам оружием и боеприпасами». И этот кто-то... Монолит, — выпалил злой, не в силах не перебивать. Все так подумали. Угрюмый покосился на товарища. И мы так подумали. На болотах встречалось несколько ихних групп, но только один раз пострелялись с чистыми. Куда шли, зачем? Предполагаем, что к ренегатам. — Адже! Новости прямо! И что вы? — Мы получили твое сообщение, как раз рассчитались за рейт с их главным. Ну и все. Там стало неуютно. Денег-то не особо. Ты написал? Мы согласны, так? Злой кивнул в бок напарника, тот кивнул. И нет вопросов, претензий к клану у вас. Да ну его претензии! Тут остаться живу! Злой досадливо махнул рукой. А к тебе мы пойдем. Ты же договорился, да? Поутру отправились в свой первый дозор. Недоформированный кват на серьезное задание Петренко не отправил. Да и не стал бы. Его интерес в отношениях Рязанова с Халецким был вполне понятен. Ему арты были нужны, а не героические потери личного состава нового квада в неравной борьбе с фанатиками или кровососами. Согласно своему статусу первого зама лидера клана, распределением ежедневных задач он занимался на ежеутренней планерке. Командиры квадов получали задания и отправлялись кто на караульную службу, кто на зачистку территории от досаждавших тварей, кто в рейд. Некоторые оставались по окончании основного совещания для подробного инструктажа, обычно в компании с майором Иванцовым. Что там они делали дальше, остальным знать было ни к чему. В полутьме позднего осеннего утра тройка долговцев шла к своему месту службы в ближайшие пару суток. Южный блокпост, или блокпост на свалке. Ворота в спокойный и безопасный росток для бродяг, что сумели дойти. База долго считалась неким пограничьем для новичка. Дальше, в сторону центра зоны, рисковали ходить только опытные сталкеры. Было прохладно, но сухо и ясно, что вселяло надежду на хороший денек. По правую сторону от лейтенанта шагал старый друг и напарник-призрак. Вчера Рязанов был занят своими новыми подчиненными. У Пети — довольствие, бронька и оружие с боеприпасом. У Громова Мишки — подгонка снаряжения, техобслуживание конкурсов, калашам и порции нытья относительно бедной жизни бедного главы технического департамента клана. Пришлось по обычной схеме попросить за деньги сделать то же самое ТО личному оружию вновь прибывших. Вообще, заебал этот подход Мишкин, честно если. Инженер он справный, только вот жаден и клянчит вечно. Призрак отыскал новичка-лейтенанта в баре вчера вечером. Оно понятно, двое новых старых бойцов в клане. Должны поздороваться с личным составом, проставиться, получить свою долю радостных восклицаний и дружеских похлопываний по плечам. За этим немудреным занятием его напарник бывший и нашел. Здоров. Я тебя и не поздравил. Ты уж извини. Ты где был? На блокпост свалки пошел со своими этими. Ну, ты понял. С Сантой и Гансом. Они оттуда к наемникам отправились на переговоры о моем дельце. А я посидел чуток. Чалый подошел. С ним тут сговорились, пошли схроны его проведать. Он там оставлял, и на продажу. Забрали, вернулись вчера вечером. Я сразу спать. Так все как-то пока. У тебя что? Чалый это голум, что ли? Ах, а еще моя прелесть кликуха у него. Ты его знаешь? Ну, конечно. Только что он Чалый, пришлось догадываться, — хихикнул Рязанов. И правда... Этот мужичок с ноготок был очень похож на того Голлума из кино американского в момент его экзальтированного шипения своему зажатому в кулаге колечку. «Моя прелесть!» Особенно после гран-300-400 принятых это внешнее сходство вообще потрясало. Одно в нем было неоценимо. Чуял он артефакт. Как собака след. Такой у него полезный был талант. Да не вредным он был бродягой. Его за личную особенность часто в большие рейды приглашали. — Так, чего у меня? Пришлось кратко рассказывать, как входил в клановые отношения. — Мужики написали, что возвращаются от найма к обеду. Я встретить их хочу. — Ты же на свалку, на блокпост? — спросил призрак. — Да, на планерке уточню, пока не утверждено. А ты откуда знаешь? — Свои каналы. Призрак улыбнулся, как всегда. Ерязанов понял, что уже соскучился по своему старшему товарищу. Жаль, он не соглашается в клан. Может, еще получится уговорить. — Так чего? Пойдем с нами с утра тогда, если подтвердит Петя. — Добро. Пойду тогда. — К семи? Теперь он шел чуть впереди, как тогда, на болотах. — Я понять не могу, Валь. Ты извини. Я сам не готов, что называется. А тебе ты это все зачем? Ты вроде войну наигрался. Призрак пнул, кстати, подвернувшийся собачий череп. Возможно, возраст. Возможно, опасения относительно этих всех непоняток в Припяти и вообще. Ты мне про прорыв мысль толкал ночью на дежурстве. Ну, тогда на ферме в темной долине у забора сидели, помнишь? Не особо. А что я говорил? А я запомнил очень хорошо и думал об этом несколько раз. Ты сказал тогда, проход — это когда запланировано, это скорее прорыв. — Ну да, это я так думаю. И чего? — Тут он, прорыв. Что-то лезет к нам. И непонятные монстры, как ты сказал, помнишь, что они не размножаются? И толпа бойцов без брони с неизвестным оружием. И кого там надо долбить в Припяти осадной артиллерией с полком ударных вертолетов? Я тут одну интересную вещь узнал по случаю. Те русские вертушки, их половина не вернулась. Про вертолеты призрак как-то очень расстроенно отреагировал. Ничего не сказал, но по лицу это было видно. Масок тут не надевали, место чистое. «Брат, ты пойми, я не пойду к долгу. Я тебе там не нужен». Независимо от того, какие твои планы. Тебе же я не нужен, повторюсь опять. Тебе в квад нужна поддержка. Пулеметчик в Экзе с ПКМом, ну или снайпер правильный, может. Ты помнишь Бугая? Солдата Северного. Ну, конечно. А что? Я понял, что его с блокпоста уберут, там же второе ранение. Насколько помню, это по закону. Может, его взять? Ты к Хале собираешься? Ну, да. А ты со мной сходишь? — Не, не стоит мне пока вылезать далеко. Пока это непонятка с наймами Сейчас мужики вернутся, может, тогда прояснится, чего. Санта с Гансом пришли на блокпост долго действительно прямо к обеду. Заодно и поели горячего. После чего вчетвером уединились в вагончике. — Новостей нет, — начал Ганс, как ответственно за переговоры. Они нас услышали, сказали, что надо обдумать, связаться с синдикатом. Это потребует времени. «Ну, а сколько надо им?» Пизерак явно был не рад отсутствию новостей. «Им? Не знаю. И если бы были готовы, то и сразу бы ответили. Ворон, сам там сейчас. Видимо, что-то не совсем просто с этим делом. Сказали, что позовут прийти к ним, как что информация будет. Но просили не торопиться, там не быстро». Ещё рассказали про кровососов. Там, стал быть, гнездо они свили. Говорят, самец с самкой, похоже. На дороге безобразничать перестали. Там то ваши, то мерки проходят под рулем. Вклинившийся Санта кивнул на Рязанова. Пару раз, говорят, замечали их и огня не жалели. Так они вглубь к кислотным лужам пошли. Охотятся там. Это где вертикальные две цистерны здоровенные стоят. Наймам, конечно, такое соседство не особо. Вот предупреждают. Летенант долго вдруг ухватил мысль до того, вившуюся вокруг понимания: «Мужики, от меня просьба такая будет. Вы про кровососов пока у нас не рассказывайте, лады?» Призрак ушел со своими переговорщиками обратно на базу, а у отряда лейтенанта Рязанова началась служба. К вечеру на костре разогревали армейскую тушенку. «Что хорошо в ВСУ, так это продуктовое довольствие». Даже борщ бывает в рационах. Но сейчас снидали по-простому. Командир, вот ответь на вопрос. Слой, поев, развалился на койке внутри вагончика бытовки. М, -м, м Такого не помню, чтобы нам и автоматы новые под нормальный патрон с обвесом всяким выдавали сразу. Мы-то думали своими обойтись? Двенадцатыми? Это он про их личные модерновые АК с таким индексом. И комбез Громов подгонял срочно в тот же день. Выдал прапору вообще все. Это теперь в клане денежки завелись? Или мы такие особенные? Второе. Я дал взятку этим ухарям. Вот всегда так, не по-людски. Свинья не эти, Мишка с Петькой. Не заводись ты снова. Прав ты везде. Да не нам про то судить. В вагончик вошел угрюмый. А так кому же? Это опять, как всегда. Тому да, и этому тоже. Свинья, мать их. Так будет не всегда. Вдруг мрачно и уверенно сказал их командир и пристально посмотрел на своих людей. «Если вам не все равно, то слова поясню». «Но сразу скажу. Тогда обратной дороги нет». После суточного отдыха Рязанов снова стоял перед первым замом лидера долга. Петренко выглядел озабоченным. «Ну, ты решил чего? С четвертым в кваде? Надо к твоему приятелю идти». — Нет никого, все зеленые, ты ж полковник. Но идти готовы. Люди опытные. Дойдем. Вот только есть одно тут сомнение. Этот разговор они подробно подготовили со связным вчера вечером. План пока только начинал вырисовываться. Главной промежуточной целью ставилась задача вызвать недоверие между генералом Долга и его первым замом. По мнению Наливайка, и он сам, и Космач были фигурами картонными — ничего в группировке не решающими. С этим Рязанов, подумав, согласился. Они были нужны для баланса. Таченко был крепко связан денежными делами с Петренко, а для контроля лидеру были необходимы независимые и авторитетные клановцы на должностях замов. Вот тут и была та слабость, ахиллесово пята этого тандема. Петренко боялся своего командира, а тот опасался зама. Не дать не взять пауки в банке Рязанов продолжил в ответ на недоуменный взгляд начальства. «Я тут человек новый, не со всеми в ладах. Он космач на меня волком смотрит. Я так понимаю, завидуют они вам, товарищ полковник? И ума не нажившие злобу копят. Кто будет знать, что я пошел к военным на Северный? Ну, на планерке официально дам разнарядку твоему кваду. Чего еще-то? Вот то-то и дело!» Дураки повывелись давно тут. Все прекрасно отдают себе отчет, зачем полковник Петренко посылает новый квад к военным. И будут стучать в меру своей фантазии. Генералу на мозгах капать. Опять же, по дороге могут что-то учудить. Идти недалеко, но все же... В общем, есть мнение, что попытаются сорвать этот рейд. Тот же Наливайк меня тут остановил. Спрашивают, какие планы... Что в ближайшее время по заданиям от вас? Куда отправляют?» «Этот какой имеет отношение? Куда лезет со своим свиным рылом?» Петренко проглотил наживку с крючком и теперь прогнозируемо злился на конкурента. И это было правильно. Полковник хоть и не семи пяди во лбу, но такой вызов не пропустит. И обязательно сам впрямую или косвенно проверит, правду ли сказал Рязанов относительно разговора с наливайкой. Ну и, понятное дело, получит подтверждение. — Что предлагаешь? — Мне нужен письменный приказ от генерала. — И шо, зачем? — А, ну понятно, что это он сам решил. Его приказ. — Только как я его тебе сделаю? — Вы сделаете, — уверенно заявил Рязанов. — Ваше слово важное. — Положим, что-то кончилось и срочно нужно. Вот пусть молодой исходит к своему знакомому. Вроде и инициатива не генералова, но вроде и он приказал. Ну, как бы купить у вояк что-то, там надо позарез. А приказ, вы поясните товарищу генералу, нужно, чтобы там Халецкий меня не послал. Это же не просто так, а долг попросил. Потом неприятности не оберется, если мне от ворот поворот даст. Бумагу видел? Все... — На него, если так, то наверх пожалуются. Не помог в ситуации. — Вы решите же? — Ну, так-то да. Верно. А то ведь замордуют эти Завтра после планерки сразу выдвигайся. Будет бумага. Надо что в дорогу? — Никак нет. Разрешите идти. На следующий день он был оставлен после ежеутреннего оперативного совещания для получения инструкций тренка действительно выдал ему рейд на Северный. — Ну что ж, молодец. Придумал повод. — Так, тут понятно стало, что наливайке надо было от тебя. Зачем про рейды? — спрашивал. — И это нам с тобой очень как раз. Он просит достать такой препарат, АТ-121. Слыхал? Лейтенант отрицательно покачал головой. — Хотя понятно, что знал. Эту легенду наливайка приготовил заранее. В сложившейся ситуации вчера вечером они ее чуть доработали, и главный доктор Клана отправился вешать Петренке лапшу на уши. Это такое обезболивающее американское. Посильнее промедула в сто раз. Его отправили на испытания, вроде бы в боевые условия, сюда. Наливайка чего говорить-то? Там же никто не захочет с этим связываться. Ну, ты служил, ты знаешь. Военный, он сто двадцати способ найдет, только бы не влезать в эту тряхомодию». От «не понял приказ» до нашествия чертей из ада. Ну а кому надо потом отвечать, если медицина это не сработает? Или сработает, а солдатик все равно кони двинет? сам-то подумай. Но препарат прошел клинические испытания. Рязанову было даже смешно, что полкан чешет наизусть их легенду, даже словосочетания, которых сроду не употреблял, вворачивает. Вчера связной выдал лейтенанту небольшой холодный контейнер с десятком стеклянных ампул без маркировки. Внутри голубоватая тягучая жидкость. На вопрос Рязанова ответил, что это обычный глицерин. А по внешности сойдет за тот самый препарат АТ-121, чтобы принесли Петренки из рейда. «Так нам бы, конечно, эту штуку надо. А я и подумал, нам она очень пригодится. Такой повод туда к военным сходить». Наливайка уверяет, что Халецкий это получил. «Ты у него купи, денег выделю. И арты возьми, какие будут. Список нужных, на вот». Деньги ща принесу. С заветной бумагой, деньгами и полным боезапасом тройка долговцев вышла в указанное время к блокпосту на свалке, где еще позавчера дежурили сами. И те недалеко. В красно-черной броне ПСЗ сам черт не брат. С кровососом не путать, он не брат по другим причинам. Этот может и наплевать на статус участников самого сильного клана в зоне. Шли по асфальту пригородного шоссе постоянно озираясь, будучи готовыми к любым неприятностям, в особенности к тому самому кровососу и его супруге. Утро выдалось ясным, насколько это возможно поздней осенью в зоне. свалка была спокойна. Ночной морозец оставил седые разводы иния на гнилой траве и мусоре. Из дыхательных аппаратов вырывались струйки пара. Командир шел впереди, пользуясь своим даром, за ним злой и тройку угрюмой, то и дело вертя головой в стороны и назад. Слепые псы появились прогнозируемо, их лейтенант определил минут за 20 до контакта. Стая была не в пример той, с кордона. Без вожака, просто хулиганы местные, тупо лаяли, скакали вокруг, нападать побаивались. Что им и вышло боком. Сталкеры расположились компактной группой, командир в центре, бойцы на флангах, и начали отстрел тварей. Автомат был гораздо мягче и ухватистее, чем АК-74, с которым Рязанов пробежал-прополз не один десяток километров в свое время. По-другому сделан, хотя и почти то же самое. Приклад с компенсатором. Очень непривычно, но по факту удобно передняя рукоятка Прицел вообще супер. Но вот только мазал Рязанов просто безбожно. Резкие дергания калаша с непривычки здорово раздражали. Он-то в последние годы свыкся с нежным полицейским пистолетным пулеметом а тут фронтовой убийца, если можно так сказать. Да еще эти боевые товарищи мешают целиться. Выносят собачье только так. Им-то Калашниковы дыраков привычку. — Слушай мою команду! Контроль по флангам! Я по центру! — крикнул он им. — А то всех же так перебьют, и не поймешь в боевых условиях, что за машинка в руках. Как подчиненные перестали косить собачек, стало попонятнее. Рязанов вспомнил правила обращения со штурмовой винтовкой, Аккуратно опустился на одно колено и на другом колене утвердил локоть. спеша выжил спуск. «Двадцать один!» «Еще раз! Двадцать один!» — повторял он шепотом. «Мастерство не пропьешь!» Отсечки по три-четыре патрона вручную сразу изменили тактическую ситуацию перед ним. забирает то вправо, то влево, Рязанов быстро добился верного упреждения. И отдача уже не казалась такой жесткой. Издалека вообще удобно бывает». В общем, забыл уже это ощущение. И тут вспомнил про свою сферу. Да, лоханулся командир, чего уж сказать. Включил распознавание целей, и собачата тут же подсветились. Стало вообще весело. За минуту одиночными вынес трех псов, остальные дали дёру. Статистика стрельбы подчиненных не особо-то и удивила. По две убитых собаки на флангах Скорее всего, по одной набратой еще впереди на дороге завалили, пока не дал приказ сосредоточить огонь на стороны. У Злова расход боеприпасов в два раза выше, это понятно. У самого Рязанова три собаки на отдалении, это после того, как догадался включить целеуказание, и одна вот недалеко валяется, лапами дергает. Вообще солидно. Десяток псов за несколько минут. Ну а что? квад долго, хоть и не в полном составе, зачищает территорию. Так и должно быть. На посту был какой-то незнакомый солдат, но грамотный, тут же дал тревожный сигнал своим, даром, что им на военной частоте предупреждение слали. Сталкеры подходили к вечной стоянке чернобыльской техники. Тут, конечно, не знаменитые на весь мир, благодаря своим фотографиям, кладбище, но тоже хватает и пожарок, и КамАЗов, и БТРов. Вертолеты с поникшими лопастями в отдалении видны. Призрак всегда грустно так на них смотрел вспомнилось Рязанову. Трое солдат появились в зоне зрения через пару минут. Ну и, вполне прогнозируемо, один из них сразу узнал Рязанова. Боевой, значит, товарищ. Один из. Пришлось для того снять шлем. Зато сразу формальности по боку. Идите, товарищи, куда шли. А то, может, к нам завернете. Пришлось отказаться. Шли ведь неспешно. До вечера надо и дойти, и в душ помыться, побриться, и на ужин халявный успеть, и вопросы там порешать. Только попросил одно — не говорить по связи, что к северному идет лейтенант Рязанов. Просто сказать, мол, тройка долговцев. Сюрприз сделать уж очень хотелось. И оно получилось. Каким-то чутьем, а может и опять совпадением, встречал их никто иной, как Тоха. Рязанов шел спокойно, как у себя дома. Сферу с головы не снимал. Подчиненные, понятно, тоже. Но, кажется, этот непростой солдат просек, стоял расслабленно. — Здоровья обожаю, товарищ рядовые. — здравие желаю, тыс. лейтенант. Или как теперь до пана обращаться? — Не изменилось звание. — Принимай гостей. — Ну, я, честно, ошарашен. — То есть так вот теперь? тоха улыбаясь, сделал движение. — Типа, милости просим. — Да, теперь так. — Знакомься. Залезский, он же злой. И Угрюмов, позывной Угрюмый. Майор, надеюсь, на месте... «Конечно. Тут за мной идите вслед. Мины!» И повел по кривому маршруту к воротам блокпоста. Валентин шел мимо густо расставленных препятствий из рельсоподобного швеллера, опутанного колючей проволокой, то тут, то там, замечая следы деятельности саперов. «Вот это уровень!» Вспомнилось. «Тут бронепоезд не пройдет, тяжелый танк не протащится, солдат на брюхе проползет, и ничего с ним не случится» как говаривали в свое время в учебке. Перед ними на новой, с этой стороны поста не было раньше, вышки ронялась на искр сварщика Вышка выглядела очень бронированной. — Однако оборона крепнет, — указывая на строительство, заметил лейтенант. — Бугаенко тут еще. — Так точно, при кухне. Ронение у него. — Ты пока не докладывай майору, а то закрутимся, дел много сейчас будет. Покажи, где он. Вот что в Городецком хорошо, так это отсутствие реакции на необычные ситуации. Как тогда, когда он и ухом не повел на начальственный рык Халецкого, появившегося у них за спинами. Это когда они с призраком, усталой, на ночь глядя до поста дошли. Как же давно это теперь кажется было. Тоха отвел их в угол. — Постойте, ну тут же стоял ржавый 60 БТР. — Ишь майор распорядился. Места мало стало. — Расширяемся. Утащили его вон туда. Тут теперь кухня. И верно. Под металлической крышей пыхтела такая же мобильная кухня, как та, что погибла при последней атаке монолитовцев. Возле нее обнаружился искомый. Шлемы были сняты, поэтому узнал сразу. Несколько офигевшим тоном поздоровался. И тут же, конечно, спросил. — Вы теперь это долг? — Да, брат. Рязанов пожал руку здоровяка. — Ты смотрю, пока тут... «Как нога твоя?» «Та, да, не спрашивайте. Вертолеты жду неделю уже. Отправляют меня. Не можно, говорят, с ранениями тут. В общем, комиссуют», — махнул рукой пулеметчик. «Бугай, времени мало. Мы тут по делу важному. Отвечай сразу. Я теперь командир квадок группировки, ты ее знаешь. Мне нужен боец. У нас не комплект на одного. С майором я договорюсь. Пойдешь к нам?» — Куда же я вам с такой ногой? Не заживает. Нужна операция. — Так ты -то от только за... Все равно с армией за инвалидность. — А мне там куда? Он неопределенно махнул рукой в сторону кордона. — Ты готов. Я тебя зову. Ногу починим. У нас свои методы. Мне надо согласие. Да, нет. — Да. А как с... Моя забота. Мы сейчас к майору. Ты пока собирай свои вещички. Уйдем вместе, я надеюсь. — Идти ты сможешь? — — Идти нормально, вот на колено не присесть. И бежать не могу. — Так а что? Как с ногой-то? Можно-то как? — Слышал, как говорят у нас. Зона лечит, зона калечит. — Не журися, тут все не как у людей. Рязанов хлопнул бугая по плечу и развернулся к Тохе. — Ну, давай, пошли. Сейчас морализонский балет будет. По уши, занятой строительством, базой, пополнением, снабжением и еще десятком вопросов своего разросшегося подразделения, майор Халецкий был раздражен и зол, как сотня пси-собак. Рация опять сбоила. Тут сраная эта зона со своими закидонами. То связь есть, то сутки по нулям. Вертолет не прилетел. Тупые тыловики-долбоебы в прошлый раз вместо патронов в коробах 12,7 на 0,99 прислали их россыпью. Куда нахер в автоматическую систему россыпью их? И тут Тоха такой, только что не пинком дверь открывает. Разбаловал личный состав, да не могу уже. Надо их... Тыщ, майор, к вам долговцы! С порога огорошил заявлением Еще с таким видом невозмутимым, что тот Берримор. Сэр Генри, к вам мистер Шерлок Холмс. От этой несусветной, невдолбенной наглости Халецкий аж дар речь потерял. Но быстро пришел в себя и гаркнул. «Предовой!» — Ты оху**ел! Куда еще? Сам разбирайся! Закрой дверь! — Никак нет. Желают общаться исключительно с вами. — Сказали, что срочно. Городецкий, как всегда, был сама корректность. Но в его глазах прыгали веселые псевдо-собачки, что разом остановило майора от дальнейших жестокостей. Что это он прося такая задумал? Надо глянуть самому. Майор вышел во двор, где там и тут кипела работа, Кто-то тащил ящики, работала электросварка, долбил перфоратор, покрикивали сержанты. В середине стояли трое красавцев. Халецкий на секунду даже залюбовался этими утилитарными, военному изящными как бывает выглядит выдающееся оружие, фигурами в черно-красных бронекостюмах с калашами, увешанными примочками и девайсами. В середине — точный командир. Его броня один в один скат 10 модифицированные, только окраска оригинальная. Отмерив театральную паузу, командир клановцев вальяжно снял с головы тактическую сферу. Глава четырнадцатая — Ебать мой лысый череп! — только и смог выдохнуть Халецкий. — Вуаля! — Халя! он ему, как тогда, при первой встрече здесь, на блокпосту, отвечал Рязанов. — Охуеть ху... не встать! Ты чего? Долг? — Не, ну ты же просил там связь наладить. Вот получилось вроде. — Да я чего просил? — Ну ты вообще! Халецкий только отошел от первого шока. — Ну, не ожидал. — Так ты что теперь, в клане? Это твой отряд? — Так точно, товарищ майор. Тут будем, или в штаб подразделения пригласишь... Да, заходи, конечно. Ты меня просто поразил, если внимательно сказать. Ну, просто в руку сон. Как так ты это? Ты не представляешь, как ты вовремя. Идем, расскажешь. В доме майор уже пришел в себя от офигения и отправил гостей в душ. Рядом за стеной шли какие-то фундаментальные работы. Пулеметили перфораторы, выли электродрели, что-то грохотало и визжало болгарка. Прибалдевшие от активности на блок-посту подчиненные Валентина тоже пришли в себя, жутко обрадовались горячему душу, загомонили наперебой, что такой штуки на базе ой как не хватает. Это не в точку. После водных процедур их ждал ранний ужин. Рязанов отметил, что в этот раз к его людям халя отнесся не как к бродягам-сталкерам. «Тут тебе и горячая пища, и гостеприимство». Тем, кто приходилось коротать время возле костерка за КамАЗом около шлагбаума, на территорию базы их никто не звал. Правда, после еды и боевых 100 грамм им все же пришлось кабинет начальства покинуть. Тут собирались обсуждаться вопросы стратегические. Халецкий кратко поведал свою историю. После гусарских налетов на блокпост под разрушенным железнодорожным мостом и на хутор к грешникам его вызвали к командованию. Туда он отправился с козырем в рукаве. А видео, присланных Валентином, никому до времени не докладывал. Презентовал их прямо на месте. Что вызвало ступор, а затем шквал эмоций. Пришлось на пару дней задержаться. Оперативно, что бывает очень редко, ну, если честно, то никогда, на него подписали один приказ по званию и второй по должности. И получил майор Халецкий полковничью должность. Правда, на ней до того капитан был. Ну, это как раз и исправили. Сектор получил нового командира. Халя, немерено ресурса и страшный геморрой. Усугубившийся его собственным решением оборудовать КП сектора на Северном. Так что теперь тут шла серьезная деятельность. За стеной работал взвод инженерно-саперных войск. Углубляли подвал на пару уровней. Новую вышку видели, подходя к базе. Выбитые последней атакой монолитовцев пара секций бетонного забора были восстановлены и укреплены металлическим профилем. тоже касалось и ворот. От тех самодеятельных железных листов, найденных в кузове одного из грузовиков на дороге к свалке, не осталось и следа. Все было укреплено, заварено, облицовано темно-зелеными гофрированными бронеплитами. Как только успел все, вот упертый. Но вершиной этого фортификационного проекта была башня. Халецкий даже вытащил резано чтобы ее продемонстрировать. «Штука новая, ты такую не знаешь. Делают итальянцы. Отто Мелара». «Это оружейники старые, им больше ста лет. Башня для БТРов, БМП и кораблей. Называется «Хитфист». «Видишь чего?» «Вижу. Она маленькая. Это автономная система». «Да, самостоятельно полностью автоматическая». Защищена по уровню 3 НАТО. Там пулемет и гранатомет. Боезапас грузится и вперед. Но самое главное, она вон стоит. Ты помнишь, тут пулемет был у нас? Его снесли тогда они. Теперь автоматика под поверхностью. Все под бетоном. И бронебашня поднимается гидроприводом на 3 метра. Так контролирует горку эту, хотя там теперь все в минах напрочь. А когда поднимается, ведет огонь на все 360 градусов поверх забора. В мертвых зонах там свои сюрпризы. Ну как? А что ствол-пулемет такой жидкий? Это что за модель? У итальянцев не помню такого калибра. А как наводка идет? Камеры? Рязанов тут же азартно закидал вопросами закурсника. Ты послушай! Тут штатовский ствол-калибр как надо. 12,7. Классика. А вот система очень необычная. Так-то пулемет сам ХМ-312, знаешь? Валентина отрицательно мотнул головой какой на «Хаммерах» устанавливают. Есть ручные варианты. и к чему. Калибр солидный, ствол поэтому сменный. А тут сменить никак, все автоматически. Поэтому скорострельность тут снижена с 240 в минуту, что уже считается нищенские Да вообще с 40. этот раз пулемет с 40-ка-то? Так тут особенность есть, просто бомба. Он в этой башенке работает почти без отдачи. Механизм его очень тяжелый. При выстреле, как компенсатор, уходит назад и пулемет стабилен, как снайперка, то есть почти не мажет. Другой подход к применению скорострельного оружия. Тут не на подавлении огонь, а на выщелкивании целей. Боезопас не кончается в влет, как у наших ручных, и ствол, что самое главное, в результате не греется. А по прицелу инфракрасная камера и по сторонам еще две вынесены. С двух-трех точек цель определяет. — Да, ты, конечно, тут и поработал. Молодец. Ну, пойдем, обсудим дела наши. Перед обсуждением все равно пришлось Хале свои похождения рассказывать. Особенно про то, как решился в долг идти. Ну, понятно, без ненужных и секретных подробностей. Халли, конечно, тут же спросил, а где приятель твой? Как раз разговор про бугоенко в тему и получился. Халли удивился снова, но объяснение его устроили. Пообещал оформить все документы и даже отправку якобы на вертолете за границу зоны а бугая отпустить с долговцами утром. «Ну, ты меня удивил, конечно!» Снова потряс головой халя, разливая остаток бутылки. «Или немного. Одна на четверых — это слезы!» Продолжил. «Так, что мне надо, говорю сразу. Я сейчас пытался выкурить монолит с трубы. Не получается. Вертолет их не видит. Прячутся внутри прохода, в трубе, под кронами деревьев. Отгоняют вертушку гауссовками и ракетами, типа стингеров у них». А без вертолета сил маловато. Ты нам теперь очень пригодишься. Готов посотрудничать? Для того и пришел. Даже просить ничего не стану. Я хочу там карьеру сделать. И нашего приятеля Петренку сместить с хлебной должности. Ты же обещал поставки. Вот мне бы и заняться. Тогда пойдет дело у нас. Так что смотри, мысль такая. Мне сейчас в клане нужно показать себя». Эта операция как раз начало, но ее надо проводить в два этапа. Сперва создать плацдарм к клану. У нас народ боевой, но сидим далеко. Для того, чтобы дойти, расположиться, подготовиться к операции, надо пару-тройку дней. Это дело они просекут точно. По данным нашей разведки, ночами там ходят туда-сюда. На тебя больше не лезли. — Два раза, — отвечал майор, запивая шоколадку ароматным чаем. Чай у него, кстати, был очень неплох. На стоянку брошенной техники нападали. Пытались ее отбить. Но вертушка оперативно подскакивала, до да два отделения постоянно держу там. Ох, головная боль с этой точки. Там некуда спрятаться личному составу, поэтому постоянно менять приходится. «Вот, место это для развертывания неудобное», — продолжал Рязанов, прихлебывая чай. «Было приятно». Работы в доме по приказу хали на время остановили, чтобы поговорить. В пошаговой считай доступности за терриконами с мусором находится железнодорожное депо. Я хочу его прибрать к рукам. Там сейчас бандиты султана сидят, ты знаешь. Их много. По нашим данным, человек 25 постоянно. Да еще по местности шляются бригады. Сначала надо их оттуда выбить, точку забрать долгу как плацдан подскока, сконцентрировать там ударные подразделения и пойти к трубе, по дороге забрав твоих. Они-то сами по местности не дойдут. Это да, сами не пройдут и километра. Тут ходит по дорожке одной северной свалка, и то риск, не военсталы. Как пойдем на штурм, то монолитовцы просто перейдут на другой конец трубы, и хрен там за ними пройдешь. Ты понял, да? А там уже твоя очередь. С той стороны тебе ближе. Я тебе людей дам, чтобы провели твоих. Прижмешь неожиданно с тылу. И все. Так я и прикидывал. Халя потер руки. Все так. Только про депо не думал. Но это я проведу у себя. По султану вопрос ставился уже неоднократно. То есть можешь рассчитывать на совместную операцию там. Ну да. Тогда получится, что свалка в конце и середине под контролем долга. Ты своих свалки техники снимаешь, а долг будет патрулировать ее. Там пройти туда-сюда недалеко. И труба тоже под контролем с обеих сторон будет. Я там солдат поставлю пост, чтобы бесплатно не ходили. У разрыва колючки там, на западе. Уже поставил. Довольно похвалился Халецкий. на том и порешили. Перешли к вопросам бизнеса, деталям операций, обсуждению планов. Проговорили до позднего вечера. Пару разгоняли чаи, потом поужинали и спать. Поздним утром, нагруженные ништяками вроде русских аптечек, натовской оптики и разной мелочевки от батареек до спирта и протеиновых батончиков, долговцы отправились обратно. С ними хромал новобранец Женя Бугаенко. Халецкий милостиво оставил ему комплект брони и подарил АК. Такой укороченный, 102 что так не понравился тогда Рязанову шли из-за него не быстро по дороге снова постреляли собак, теперь уже издалека, нападать они что-то расхотели. Рязанов пока не стал открывать Халецкому планы на занятие лидерского поста в группировке. Если связной прав и высокие структуры командований РФ Украины и США договорились, то майору эту информацию спустят. В соответствующих, ограниченных его компетенции рамках, С пулеметчиком получилось неплохо. Лучше совсем зеленый новичок, но справный вояка, чем подсунутый непонятно кем, Петренко или Таченко, человечек из клановских. Рубь за 100 сказал наливайка все рекомендованные кандидаты были чьими-то стукачами. Пришли к вечеру. Могли бы и раньше успеть, но Бугаенко действительно не тянул. Приходилось останавливаться на отдых через каждый час. Рязанов просто-таки чувствовал невысказанный вопрос своих людей. «На хрена инвалида этого, да еще новичка нулевого тащить было? Своих, что ли, мало?» Но расчет лейтенанта был на перспективу. Бугай смотрел на зону широко открытыми глазищами. Он тут, считай, с полгода, а ни разу дальше километра от базы не уходил. Огромные, заросшие кустами и травой по пояс терриконы из почвы, из остатков разрушенных строений — Техники и каких-то больших металлических конструкций, вроде высоковольтных мачт. Разбросанный мусор и брошенные автомобили, строительные материалы и техника. Болотистые лужи с поднимающимся зеленым дымом, булькающие и нестерпимо воняющие. Какие-то твари, что то тут, то там сновали в зарослях. Опять же собаки, не оставляющие кват что скакали слаем на отделении. И всему венцом типичная такая погодка зоны. Холодный ветер, гонящий, закручивающий в вихре палую листву и откуда-то постоянно берущиеся остатки человеческой деятельности. Зябкая пасмурная хмарь, то и дело начинающему моросить поздний осенний дождик. Наперво представил новобранца Таченке. Тот был не в духе, пару вопросов задал и отправил оформляться к первому заму. А к нему были дела приватного толка. Чего был не в духе, понятно. Его протеже Рязанов завернул. Генерал же предлагал ему вклад неплохого бойца, но наливайка от таких как раз и предостерегал. Да еще это происхождение. Человек напрямую от Халецкого пришел. Хоть и списан был поранением, тем не менее вполне может быть и с двойным дном. Потом отправились к Петренкам. Тот отреагировал также недружественно, и явно по той же причине. Чуют они, что ли? Быстро завершил формальности и выдал аккаунт. «Ага, сейчас!» Рязанов мягко уперся. «Я пулеметчика тяжелого в квад взял. Ему не АК, а печенега, пожалуйста. На худой конец ПКМ сойдет. И экзоскелет обязательно. Ничего, что новичок. Научится. Он контрактник бывший». Индивидуальная жаба девяносто девятого уровня таки вырвалась из узилища изрядно обветшавшей совести прапора, и накинулась на хозяина. Если бы не его зависимость от результатов переговоров с Халецким не видать Валентину даже РПК. А так только Экзу удалось зажать. Сказал, что пока новичок, с РПК легким походит, учиться надо быть в зоне и все такое. А там снабдим. В сопровождении злого и угрюмого Бугай отправился к Мише Громову заниматься подгонкой своей новой брони. По правде сказать, дрянной, поношенный такой. И вообще, знакомиться с территорией. А Рязанов разложил перед замом лидера принесенный товар. Катренко либо играл хорошо, либо действительно не впечатлился. Тут было необходимое каждому сталкеру и клановцу. Фильтры к сферам 9 и 12 серий, зарядные устройства для аккумуляторных батареек основных стандартов, замечательные из-за промедола старые русские аптечки АИ-2, очки и беруши для неиспользующих закрытые шлемы, таблетки для обеззараживания воды, упаковки сухого спирта, шприц-тюбики с антирадом, запаянные пластиковые бутылочки со спиртом, портативные и мощные бинокли, прицелы под натовскую планку «Пикаттини» и прочая мелочевка. Отдельно выложил тяжелый холодный пенал с целью похода, дорогущим медикаментом. Петренко сразу его схватил, начал вертеть, пытаясь найти, как открывать. — Это холодильник на батарейках. Открывать не рекомендовали, — пояснил лейтенант. — Давай поучи еще. — Хорошо. — Сам отдам его, — бросил Петренко. — Что этот сказал по артам? Ты взял чего у него? — Ну, все деньги ваши на этот АТ ушли. Дорогое удовольствие. Товар он вперед дал. Сказал, что плату с вас сам возьмет. Хочет, чтобы вы, товарищ полковник, к нему лично наведались. И продолжок не забыли. Этот его, сорок шестой. А арты вот, я две вспышки взял за свои, по шестьсот пятьдесят. «Вот так сказал. Надо к нему идти». «Зачем?» «Хотя, понятно. Рязанов увидел, как этот осторожный, но патологически жадный сом заглатывает блесну с крючком-тройкой. Вот чего жаба-то с людьми делает. Он сказал, что на торговлю рассчитывает, и про артефакты поговорить не против. Но надо лично. Там сказал, деньги немалые» добил Петренку контрольным в центральный узел жадности лейтенант. — А что это по 650, эти дешевки вдруг? Петренко обратил, наконец, свое внимание на контейнеры с мелкими артиками. — Что-то мелковатое. — Так я свои 25% присовокупил. Вы же обещали. — Куда я четверть-то обещал? Не было такого разговора. — Ну, а как? Рязанов изобразил крайнее смущение и некоторую растерянность. «Ваши слова! Все заработаем!» Конечно, о 25% никто не договаривался. Это было реально борзовато. Но смысл заявления и был именно в том, чтобы привести прапора к мысли, что Рязанов уж очень жирно себе прихватил. С другой стороны, он должен понять, что, откажись он сейчас от вспышек, так лейтенант толкнет их за те же бабки бармену или кому еще. «Ладно, давайте свои. Когда он хочет встречаться». Сказал, что сейчас у него много чужих людей, поэтому надо обождать. Пришлет сообщение, как там устаканится. Что за люди? Петеренко уже принял решение и дальнейший разговор особого смысла не имел. Он пойдет к Халецкому на северный блокпост. Это взвод инженерно-саперный и, летех и летеха их. Копают, усиливают, что-то прокладывают. Сказал, скоро свалит оттуда, тогда даст знать. Тут легенда Рязанова была совершенно правдива. Полковник отсчитал евры и отпустил подчиненного. — И ты это, давай не выкай меня. Не первый год, как говорится. Были на ты с тобой, когда звали проводником. Так и теперь давай так же. — А чего бабу ты есть тут? — Кому и кобыла, — начал злой, но классическая шутка была прервана появлением командира квада. Бойцы встали, оправились. Ну, чисто армия родная. «Конечно!» — ответил на последний из вопросов, какими новичок забрасывал новых сослуживцев Рязанов. «Только страшни и мало!» Мужики ожидаемо заржали. «Ну а как тут ответишь?» Результатом работы старших товарищей стал ладно пригнанный по фигуре здоровяка, поношенный ПСЗ, поношенный ПСЗ и откровенно обалделые глаза бугая. Наивный деревенский юноша, похоже, наслушался старых сталкеров Заниматься развенчанием мифов и звездюлями этим юмористом не было ни сил, ни желания. Впереди было самое важное за этот вечер. Хват в полном составе отправился в местный лазарет. Вагончик был хоть и большим, но неуютным каким-то. Их встретил третий замкомандира, главный медик, капитан Долга Димитр Наливайко. Таченко со своей примитивной системой разделяя властвуй не спешил переводить его в звание полковника потому что не ветеран. Зато разведке было удобно и поговорить о делах и решить небольшую проблемку нового клановца. «Что у вас?» — показательно нейтрально спросил старший военврач клана. «Новый наш. Имеет два ранения. Правая нога. По мнению армейских докторов, сосуды срослись неверно. Желаем это дело исправить. Есть арты. Ломоть мясо и абсорбенты». «Надо восстановлением заняться, если вы не против тащить капитан!» Достаточно громко для присутствующих отчеканил Рязанов. «Так, раз арты есть, то на стол. Сначала инструктаж». «Щекотно как! Чешется там внутри!» Раздетый бугай ерзал на пластиковом медицинском столе. Арт делал свое дело, устраняя многочисленные повреждения внутри многострадальной ноги. «Конечно, чешется!» Ты спасибо скажи, что тебе в вкололи кетарола две ампулы. Промедол тратить не стали. Дефицит, однако. Да и не ранен бугай, чтобы его колоть. Просто надо снизить порог чувствительности. Этот помогает. Терапия шла уже минут сорок. Скоро пора было закругляться. Восстановить конечность новому долговцу проблема не составляла. Был бы правильный арт. У Рязанова, понятно, он был. Вот так и происходит чудеса в зоне. Просто и утилитарно. Зашел в медпункт, там без всяких операций тебя и заштопают, и в себя приведут. Пара разведчиков негромко переговаривалась в очно-условном кабинете главврача Долга. «Как?» — коротко спросил связной. «По плану все. парни Витч забрал. Согласовали с Хали операции, обе. И по Петренке согласовали легенду. По возможному маршруту отхода бандитов тоже. Чтобы с гарантией». Далее по ресурсам вопрос командования обдумал. «Вот список. Отправляй». С Петей этим только что виделся, там все в норме. Заглотил он крючка нашего по самые жабры. На мысль отбить депо отреагировал ожидаемо тухло. Но я аргументировал тем, что он самолично предложит эту операцию генералу. И промотивировал. «Будет у нас точка подскока на то, чтобы торговать с Халецким. Там ведь дойти близко». Так что он загорелся и обещал поднять вопрос. А теперь ждет отмашки идти на северный. И вот, это самое главное. Рязанов протянул два сложенных листка. Наливайка внимательно их изучил. Так, приказ — это хорошо. Записка и еще лучше. В его руках был письменный приказ генерала Таченко лейтенанту Рязанову отправиться на северный блокпост. Про это он знал еще позавчера. А вот записка от Халецкого была для него сюрпризом. «Петренко, ты мне должен. Приходи сам с деньгами, как скажу. Артефакты по списку будут готовы. Жди. Майор Халецкий». «Ну что теперь, командир? План вырисовывается?» «У меня новость номер раз. Она же единственная. Срок нам дали месяц на реализацию». «Ну, где месяц, там и два, ты понимаешь?» Наливайка спрятал обе ценные бумажки в пластиковый конверт. Срок, как всегда, вчера, я понял. Есть наметки, но надо подумать еще. Ты вот что, начинай капать уже на мозги генералу согласно плану. петь это бьет копытом, но пока непонятно, что остальные. Что ты расскажешь по личному составу? Ливайка глянул в дверной проем. Злой придерживал артефакты на объемной ляжке бугая. Угрюмый подавал лежащему бутылку воды. Так, видно, процесс пошел. Пациент пить требует. Помощники на наливайки на входе что-то говорили появившемуся не ко времени посетителю из местных. Работу провел. Недовольный практически сто процентов. Основные претензии к качеству пищи, спальным местам, довольствию. По основным действующим лицам расклад таков. Космач на стороне командира. С ним его квад и Иванцов со своими. Это нам минус. На стороне Пети почти никого. Его неполный квад в составе трех бойцов слушается сержанта Бунчука. Тот очень желает вернуть себе звание командира подразделения и обеспокоен возвращением злого с угрюмом. Колобок со своими тебе явно симпатизирует, ввязался в спорту в баре про твой квад, услышав слова Бунчука, что не надо было приглашать обратно тех, кто ушел. И был он в большинстве. Это плюс. — Что посоветуешь, генштаб? — выслушав его, задал вопрос Рязанов. — То, что с тобой постановили. Тебе нужны подвиги. Взять депо — это реальный плюс. Трубу — тоже. — А что нужно людям? Клану? Куда мы толкаем паровоз? Ты можешь сформулировать? — По моим наблюдениям, клану нужно повышение уровня бытового комфорта, — уверенно заявил Наливайка. — По поводу баб это ты, конечно, дал. Тут баб нету. Ну, если не считать ученых Грымс. Они все заграничные, в голову раненые как тогда сказал командир, «очень страшные», — пояснил угрюмый, сидя возле кровати Бугая. «А как вы без этого тогда?» Из-за повышенного тонуса, связанного с разгоном скорости обмена веществ, Бугай был гиперактивен и очень разговорчив. «А кто сказал, что мы без этого?» — подмигнул злой. «Мы в своем, это, сугубом коллективе, как в книжке «День опричника». Читал?» На лице Бугая отразилось некоторое беспокойство. «Ты начал опять! Не слушай ты его! Зря языком трепать! Это злой мастер!» «Мы не все же время тут. Мы за кордон уходим. Отдыхать, просаживать заработанное. И баб там в достатке. Я живу так вообще, считай, в десятки километров от кордона, деревня Степановка. Кто побогаче, те в Киев едут». «А правда, что вы местных мутантов едите?» «Правда. И кровью запиваем. И ты будешь!» — не сдержался злой. И тут же сам заржал». «Вечно ты! Усохни уже!» — Угрюмый продолжал своим монотонным скучным голосом. «Мы не едим мутантов. Никто и не пробовал. Только уничтожаем. Это в уставе долго. А по охоте основная дичь тут — кабан местный. Очень большие вырастают, свирепые. У них клыков по четыре. И они, да, бывает, фонят, но не сильно, чтобы. Таких, что радиоактивные, проверяем и не берем. А остальных всегда ели. И ничего». — Кстати, про устав. Рядовой Бугаенко. — Изучил уже? — подошел к кровати Рязанов. — Никак нет. Пока вот лечением заняты были. А теперь сказали полежать тихо. — На, читай. Но завтра с утра. Дело к вечеру, и на тебя сейчас жор нападет. Не удивляйся, то нормально. Организм как восстанавливается, ему надо много еды. Очень много. И воды. Воды даже нужнее. Ты пей обязательно поэтому слушай мою команду. Квад приготовиться к принятию пищи, ну и горячительных напитков. Бугаю надо по медицинским показаниям, а нам ты и просто не помешает. Квад расположился в номере гостиницы при баре «Сторинген». Рязанов заплатил за сутки. Восстанавливаться надо лежа в тепле и уюте. Много есть и спать. А в холодном подвале с чадящими кострами в бочках только что и можно, чтобы прикорнуть на несколько часов под неумолчный бубнеж соклановцев. Выздоравливающему после артефактов нужен полный покой, и, что важно, то самое тепло. Очень много организм забирает. Тут все важно. Температура, тишина, много еды и спирта, и, конечно же, вода. Так что это был незапланированный праздничный ужин. и Бугай, нам теперь должник!» Опять хитро зашло злой после первого стакана. «Это за что? За лечение?» «За компанию!» — радостно заявил злой. «Нам с тобой еще ночь сидеть, караулить, чтобы ты не переродился. А то, знаешь же, как бывает. Кто попробует артефакта, тот ночью становится кровососом. Или этим э, снорком. А самые те, кого, считай, с того света вытащили, ну, очень кто пострадал. Те вообще контролерами. А ты думал, откуда они?» — Вот так, не досмотрят напарник. Они и разбегаются по зоне. — Да. — Так что будем тебя держать, чтобы ты не убежал. Рязанов аж заслушался этого идиотического, но занимательного бреда. Вот же дает. — Ага, не знал? А первое дело, чтобы эти темные силы не забрали душу твою, и ты не стал бы вот таким мутантом, знаешь же, какое. — Нет? — Это водка. — Или самогон. — Много надо выпить. — Тогда силы эти просто не смогут тебя взять. Большая тайна, но теперь тебе можно знать. Они уже на пороге, вон, ждут, как бы наброситься на тебя. Пей давай, чтобы не было у них шанса. Закусывать не забывай. А то, знаешь, кто не закусывает, тот зомбем становится. Очень до мозгов жадным. Только их жрать может, ничего более. Первым не выдержал Рязанов. За ним покатился угрюмый. Тут и до бугая дошло. Он тоже заржал в голос, хотя до того во все глаза смотрел на вещающего злого. А потом Бугай показал класс жиранья. Вроде бы и не смертельно раненый, а лопал так, что за ушами трещало. Ну и пил за троих. К ночи все накирялись и заснули кто где. Рязанов все же сумел раскатать на полу спальник. Опыт, его не пропьешь. Наутро пришлось идти в бар — похмеляться и завтракать. Остальные еще спали, лейтенант не стал их трогать. В баре обнаружился призрак. «Ты как тут? Новости есть?» «Нет пока. Пару раз недалеко с мужиками выходил партефакты. Все хочу на армейские склады дойти. Где Клык был? Последний о нем что знаю. Может, он в курсе, что там стрелок?» — отвечал призрак, прихлебывая отвратительный растворимый кофе. «А ты чего?» ухали Хали был». Петренко очень хочет сотрудничать. Ну, ты знаешь. Таченко против. Тут вообще змеиная фирма. Все друг друга, мягко говоря, недолюбливают. Я тебе говорил, зря ты это затеял, покивал призрак. Знаем мы, чего у тебя в результате? Ничего. Молчат, как рыба об лёд. Жду. Обещали вызвать переговорщиков к себе, как синдикат родится. «Ты по моей мысли, по складам, что скажешь?» «Саша, скажу, что информация от разведчиков клана такая. Свобода сидит на базе, носа не кажет. Деревню и северный выход к мертвому городу контролят наймы. Сталкеров проходящих обирают на тему охраны и гарантии безопасности. Как появляется монолит, то сразу организованно драпают. Так что сейчас тебе лучше туда не соваться». На следующий день поутру квад лейтенанта Рязанова отправился в свой первый рейд. Ну, не совсем рейд. Новому кваду всегда в первый раз доставалось традиционное задание — пострелять слепых псов вокруг территории Ростка. И для сыгранности нового квада это хорошо, и для проверки оружия и брони. Хотя и проверяли уже все по дороге к Северному, но традиция есть традиция. И отправились они заниматься херней. Интересно было только за бугоем наблюдать. Он поначалу стремался, очень неуверенно чувствовал себя. Но, как увидел цель, так преобразился. Точными скупыми очередями поддерживался второй линии огня своих сотоварищей, что прицельно били одиночными по собакам. Тихо, вправду, развелось просто немерено. До обеда набили восемь тварей. Хвосты им резали, такой обычай, в первый выход показать трофеи. На южном входе со свалки их всегда больше бывает. Но не в этот раз. Перелезли колючку и пошли в закрытой площади вокруг заводского бетонного забора. Тут слепышей и набили. Поели, чуть отдохнули и снова пошли. Беда пришла откуда не ждали. Злой усмотрел одинокого вепря. Матерого, здоровенного. Решили валить на ужин. Клану подарок. По правилам стали его загонять, оттесняя к забору, чтобы лучше целиться. В лоб его пулей 5 миллиметров не возьмешь, да и семь миллиметров тоже. Надо сбоку бить, в висок. Пока этой охотой занимались, потеряли бдительность. Зловредный пес-подранок, величиной с большую овчарку, подкрался сзади и вероломно вцепился в жопу бугая, что стоял все так же на второй линии. Он дико заорал и, извернувшись, начал молотить прикладом по спине псины, Рязанов отреагировал быстро, но в руках был неуклюжий АК, а не непривычный ПП, так что малость не успел. Парой выстрелов, конечно, пса успокоил, но тот как вцепился в бугаевую ягодицу, так и висел, уже дохлый. И ведь надо же, неприятность какая, все в ту же многострадальную правую ногу, что лечили вчера. Бугай ругался скверными словами на украинском и на русском, постоянно повторяясь, Злой, сдерживая смех, оттаскивал тварюгу за задние лапы, Рязанов пытался штык-ножом разжать застывшие в посмертном клинче челюсти. Кабан под этот шухер свалил. Фуд гад! Угрюмый тут же начал оказывать первую помощь, вколол противостолбнячную сыворотку, снял штаны незадачливому новичку. Порвал пес бугая, как тузик грелком. Это злой отметился шуткой юмора. Кровищей было много но смертельных повреждений не наблюдалось. Лейтенант полез за контейнером с не до конца использованным вчера артефактом. Надо спасать человека. А то что это за дела? Практически на крыльце родного дома всякая собака вот так жопу кусать будет славному долговцу. Да, жизнь бугай, ты пойми, она как зебра. полосами волосами. Черная, белая. монотонно успокаивал испуганного товарища угрюмый, сноровисто обрабатывая рану. Вот сейчас такое дело. Укусила тебя злая собака. Но завтра будет лучше все. Укусит и доброе. Первым согнулся от хохота злой. За ним уронил контейнер Рязанов. Ржал до слез. После и сам раненый зашел со смехом. Угрюмый только похихикивал свои удачные шутки, промакивая порванную задницу тампоном с перекисью водорода. Лечение прошло успешно. Благо сразу начали, и серьезных повреждений не было. Раны затянулись, Арт сдох. Даже потом еще тройку собак отстреляли. Но было тяжело. Прицел со смеху сбивался, потому что то один, то другой вспоминал, что завтра Бугая ждет добрая собака. Первый рейд квада вышел, конечно, несколько комом, но Бугай тут же стал звездой клана после ярких рассказов злого. Как же, такое не каждому в первый раз. Злая собака укусила, а на очереди добрая... Петренко не подвел. Аккурат после очередного выброса, что произошло на второй день после памятного рейда Рязановских, внес предложение по захвату депо. На ожидаемую негативную реакцию руководства клана проявил неожиданную настырность и твердость, доказывая, насколько это сейчас выгодно группировке, и акцентируя внимание на удобстве совместной работы с армией. Последние подвиги вояк были все известны. И немалую роль сыграло то, что военные все равно депо возьмут, с помощью долго или без нее. Так чего же отказываться от такой возможности? Взять центральный опорный пункт на свалке. Вон, свобода-то уже на элеваторе обжилась, а мы что, хуже? Надо исправлять положение. Таченко, подумав пару дней, идею принял. Недовольного этим проектом космача подкупил тем, что командовать операцией будет именно он. Но поставил справедливые условия. Замом взять Рязанова, как изначального автора идеи. Тут Петренке можно было только похлопать. И сам выпятил свою роль и на всякий случай выставил ответственным лейтенанта. Ну, на случай, если все пойдет не по плану. Тут и виноватого искать долго не придется. Инициатива, она наказуема. Глава 15 Но мрачный, приземистый, рыжеватый мужик, чем-то напоминающий фантазийного боевого гнома, только без бороды, зато бровищами, стоял, склонившись над замусоленной бумажной картой свалки формата А3. «Ты с ними говорил, тебе и слово, а мы послушаем». Тон его был далек от дружеского. Космач как-то сразу внес Рязанова в недруги. Возможно, из-за близких отношений с Петренко, которого недолюбливал. А может, что еще? Кроме них, в помещении присутствовал капитан Иванцов. Немногословный и все время какой-то напряженный, как пес сторожевой. Человек-космача, личность не вполне понятная и, скорее всего, опасная. Три их квада были выделены генералом для штурма депо. Рязанов к разговору был готов. «Договоренность с военными такая. Начинают они». Подтаскивают тяжелый пулемет, у них там корт русский есть, и пару МГ-5 с нормальным стволом под 7,62. Будет снайпер, я его знаю, обстреленный Имелся в виду, конечно, Сявко. И пара отделений в поддержку. Начнут по нашему сигналу. Предлагаю установить шумовые заряды возле ворот, что на шоссе выходят, и там же ракетницу. По сигналу ракеты и откроют огонь. «Зачем еще заряды?» — недовольно встрял Иванцов, заработав суровый взгляд полковника. «Нам идти лучше вот тут», — Рязанов прочертил пальцем от старого экскаватора прямую к забору депо. «И вот так. Рядом вторую, отходящую к железнодорожным воротам, выходящим на тоннель. Стену взорвать. То ли предложил, то ли утвердил космач». «Никак нет, тащ полковник. Если там будет пролом, то это нам неудобно потом». Придется все время контролировать, людей там ставить. Я другое предлагаю. У Петренко есть телескопические лестницы, пять штук. Они легкие, алюминиевые. Двум квадом по ним на стену зайти будет быстро. Там на территории бандиты нас не увидят и не услышат. Эффект неожиданности. — Так зачем заряды? Кто это сделает? Там пост у них, не подойти. — У нас есть возможность ночью. — Я предлагаю использовать вольного сталкера-призрака. Его заметить у них не получится. Он и установит заряд. — Нам чужого только не хватает. И нет у нас на него средств. Знаем его. Космач ухватился за возможность покритиковать. — Не потребуется. Он сейчас здесь. Пользуется защитой клана от заказа. — У наемников на него заказ, — пояснил лейтенант. — Вот за это он готов послужить общей задачи. Я его согласие предварительно получил. На самом деле просто попросил старого товарища за небольшую мзду сделать это. Тот и согласился, обещал же помогать. Ну и что солдаты делать будут? Пошумят, оттянут на себя основные силы неприятеля. У бандитов, по нашим с вами данным, не более 25 человек может быть на базе. Предположительно уничтожат двух-трех, пока те не поймут, что против них пулеметы, включая крупные. «А чего это у них корт-то? Американский сектор. Откуда вообще такая информация?» Иванцов, похоже, был проинструктирован командиром для высказывания скептических замечаний. «Ну, тут как?» Рязанов, честно говоря, не ожидал такого вопроса. «Вообще-то у США 12 миллиметровых пулеметов, чтобы таскать в руках, как бы нету. На хамерах ставят старинные браунинги со Второй мировой. Есть на Северном «Новье». ХМ-312, штатовский. Но он в автоматической комплектации стоит в такой башне. Не вытаскивается, короче. Ну, а Халецкий — такой куркуль, на вроде нашего. Надыбал где-то этот Корд. У него раньше вообще зенитный дшака там стоял. Развел он руками. Так вообще и есть. Утеряв бдительность, закивал головой Иванцов, видимо, неплохо разбираясь в особенностях стрелковки крупного калибра. Но тут же стух под тяжелым взглядом начальства. «Но продолжай», — нехотя разрешил Космач. «По нашим действиям. Согласно отчету разведки с нашей стороны, где экскаватор, у них постоянно на верхнем этаже дежурят двое, контролируют направление нашей планируемой атаки. Их необходимо вывести из строя первыми. Нам нужно двое снайперов. Отработают, начинаем движение» там по маршруту аномалий, возможно, мины. Космач был непримирим. Я иду первым. Мои возможности вам известны. Спорить о том, что бандиты вообще никогда не выставляли минных заграждений и о полном отсутствии аномальных образований возле стен не стоило. Снайпер у меня один, подтявкнул, чувствуя вину за прошлую реплику Иванцов, но Космач не обратил на это внимания, кивнул Рязанову, чтобы продолжал. Два квада с легкими пулеметчиками форсируют стену и атакуют бандитов, занятых перестрелкой с военными и контролем за воротами, где отработали отвлекающие заряды. Квад капитана Иванцова, как наиболее опытный и имеющий в составе экзопулеметчика, заходит в железнодорожные ворота, оттягивая на себя внимание атакованных. Задача квадов, проникнувших на территорию через стену, Максимально реализовать свой эффект неожиданности. Ликвидировать костяк из опытных бандитов. И как мы это поймем, кто опытный, кто нет? Иванцову уже несло. Сказанное было глупостью, поэтому его оборвал сам полковник. Мы знаем это. Авторитетные вооружены штурмовым оружием. И в плащах. Не перебивай. По мнению военных, бандиты постараются уйти через вторые ворота в центр свалки. Там у них два маршрута они неравноценны». «Это почему уйти? Они так сами сказали», — едко поинтересовался Космач. «По опыту боевых контактов с этой группировкой они оставляют место боя в случае встречи с равным по огневой мощи и составу противником», — отрапортовал Рязанов. «А мы вместе с военными составим подавляющее большинство». «Военные нас там и положат издалека дружественным огнем», — мрачно заявил Иванцов напряженно косясь на командира. «Никак нет. При входе на базу вы, товарищ капитан, дадите условленный сигнал ракеты. Огонь будет перенесен выше, чтобы не задеть вас, но продолжать давление на бандитов». «Так, тут ты предусмотрел, да. А что это за маршруты?» Похоже, Космач заинтересовался. Иванцов, поняв это, решил помолчать. По нашему мнению, бандиты будут сопровождать своего главаря султана. Он может решить уходить через холмы и заболоченный лес направо, на кордон. Это маловероятно. Для того, чтобы дойти до базы АТП к бывшему подчиненному султана Валету, им придется пройти около суток. Их скорость движения крайне низка. Поэтому, предположительно, они пойдут в сторону ближайшего перехода в темную долину. — Откуда? На базу банды Борова. Расстояние там в два с половиной раза меньше. — Так, ну и что следует из этого-то? — Снова Космыч. Военные оставляют вот в этой точке два наиболее опытных отделения. Здесь есть временный лагерь. Сейчас он под контролем бандитов. Их там не больше шести человек. Я сам бывал там до вступления в клан. Охрана налажена крайне слабо. Если наши люди проведут военных, то уничтожить этот пост будет легко. Там военные организуют засаду. Их хватит для уничтожения основной части отступающих. Либо полностью их уничтожат. В смысле, либо? Не понял. Могут быть варианты? Космач реально включился в беседу. Это хороший знак. В случае отхода, как попадут в засаду военных, у бандитов будет единственный маршрут, первый. Я о нем сказал ранее. Вероятность того, что уйти сможет больше трех-четырех человек, исключительно низка. Пройти по этой локации им будет тяжело. Они затратят время и силы. Если кто-то будет ранен, то, скорее всего, его просто бросят. Мы с майором Халецким оговорили такой сценарий. У разрыва заграждения колючей проволоки, ну, вы знаете, товарищ полковник, если от свалки спиной, то это в километрах полутора слева от северного, впритык к холмам. Там они восстанавливать колючку не стали. Об этом точно знают сталкеры. Значит, должны знать и бандиты. Если пойдут туда, то там тоже будет ожидать засада военных. Пройти им не дадут. — Ну, а если не туда? — это опять Иванцов. «Ну, товарищ капитан, вот карта. Как ваше мнение, куда им можно отступить, попав в засаду во временном лагере, где, по их мнению, свои?» Иванцов наклонился над картой, поводил патроном от калаша, указал путь назад по асфальтовой дороге. «Вот тут назад и пройдут к барахолке. С наемниками у них дружба, как я понимаю. И вот так могут пройти к своим корешам в долину, как раз и ближе к той базе». «Именно так, товарищ капитан». Тут же согласился Рязанов. «Поэтому мы, закончив зачистку депо, двинемся по этому шоссе в ту же сторону, чтобы перехватить остатки банды, исключив возможность им добраться до перехода в долину, что за барахолкой». «Нет, ну они к дороге не выйдут, они вот так пройдут, если через лес, и правее этих двух цистерн». Иванцов показывал на карте тот самый маршрут, каким не так давно сталкеры «Проводник» и «Призрак» вели людей кислого к барахолке. — Не пойдут, — твердо заявил Рязанов. — Это еще почему? — спросил Космач, разглядывая указанный Иванцовым маршрут. — Для них слишком опасный путь. Чтобы пройти здесь, им нужен проводник. Я бы не стал утверждать, но в последний раз, когда они тут шли, этим проводником был я сам. От такого заявления офицеры клана малость офигели. — Ну что тут предъявишь? — Вольный сталкер, на той и Вольный. Космач хлопнул по карте ладонью. — Так, по плану все. Думать буду. — Ты сказал, что наши люди отведут солдат до того лагеря? — Кто пойдет? Сам? — Так точно. Мы пойдем. Одновременно сопроводим диверсанта для закладки зарядов. За сутки обернемся. — Ты как? Учился где? Полковник смотрел хоть и хмуро, но с некоторым интересом. — Национальный университет обороны Украины. — Украина. «Кафедра десантно-штурмовых вейск и сил специальных операций». «Специализация какая?» «Общее. Управление действиями подразделений. По правде сказать, диверсионной разведывательной была специализация, но эта информация лишняя. Оно и видно. Свободен лейтенант». Думал космач недолго. Уже к вечеру второго дня квад лейтенанта Рязанова выдвинулся в сторону свалки. Пока было светло, миновали блокпост и забрали правее, чтобы не встретиться с патрулем наемников, что проходили иногда по асфальтовому шоссе. Потому что сквадом был призрак, а по нему никакого решения пока не появилось. Для спетой пары проводник-призрак идти по свалке было легко. Разведка в их лице, как всегда, впереди, пара стрелков с АК по сторонам в 30 метрах, замыкающим пулеметчик. Бугаенко на базе времени не терял, Свел знакомство с Гансом-пулеметчиком и, пользуясь его опытом, внес улучшение в конструкцию РПК-74. Снял сошки, добился от Рязанова помощи в сложном деле заставить Громова поменять штатный приклад на модерновый пластиковый каркас, присобачил прицел, пристрелял свой облегченный агрегат. Все равно остался недоволен. И Ченек, по его словам, был лучше. Даром, что теперь его пулемет весил как штурмовая винтовка меньше 4 кг а печенек с сошками, коробом, магазином, весит-то все восемь с гаком. До ночи успели и дойти, и отдохнуть, поужинать, и подобраться к прикрытым воротам депо. Никого живого заметно не было, бандиты же великие, могут позволить себе беспечность. Заряды установили штатно, и, никого не потревожив, отправились к стоянке старой техники, которую сталкеры как только не называли и свалкой техники, и стоянкой, и парковкой. Вояки уже были на месте. Перед выступлением к депо Рязанов дождался исчерпывающих инструкций со стороны Халецкого. Если быть честным, то четкий план, так впечатливший Космача, был именно его работой. А Рязанов только довел проект операции до командования. Ну, каждому свое. Кто-то разведка, кто-то тактик. Отдохнули и даже поспали в палатках, а к шести утра выдвинулись на маршрут». Шли недолго, часа два с половиной. Можно было бы и быстрее, но с квадом были солдаты, совершенно не подготовленные к условиям ночного марша по зоне. Начало зимы — самое темное время. Свет пробивается часам к десяти утра. Холодно, влажно. Зато мало желающих поохотиться. Шли аккуратно и медленно. Проблем не случилось. Проблемы возникли у дрыхнущих бандитов. Кореша Кислого среди них не оказалось, а вот Дозорный был таким же лохом, как и прошлый. Его Рязанов убрал сам. Вместо тяжелого и мощного калаша он взял свой проверенный МП-5СД. Пятеро бандитов спали в автобусе и рядом с костром. Еще один обнаружился в метрах в 50 тоже в Дозоре. и того-7 Вояк оставили в лагере, популярно объяснили про кровососов возле цистерн, в ту сторону смотреть в четыре глаза и отправились на блокпост долга ждать основные силы полковника Космача. А призрак с квадом не пошел. Таков был особый план напарников, его предложил сам этот кровожадный вертолетостроитель. Рязанов согласился. И денег заработать можно хорошо, и гарантия, что главарь банды не уйдет, будет железная. Два квада с дополнительным полузнакомым бойцом подошли утром следующего дня. То и хорошо. Рязановские успели поспать в просторной бытовке с двухъярусными койками, пристрелить случайно зарулившего к посту кабанчика и совместно с парнями квада сержанта Киценко зажарить его. Сверхштатный боец, прибывший с основными силами, оказался снайпером, то есть внял космач предложению взять на операцию двоих. Операция началась вполне штатно взрыву в пиротехнике возле ворот. Оба снайпера зафиксировали цели, и Рязанов нажал кнопку детонатора. Дублирующий был у полковника, что присел рядом за каким-то малость вонящим ржавым агрегатом, похожим на центрифугу. Пошла красная ракета, чередом захлопали взрывчики. Оба дозорных на миг в ступор встали. Обычная реакция на неожиданность. Что и требовалось снайперам. Снесли их одновременно. «Пошел!» и Космач первым в развалку побежал к середине забора и сбора бордового кирпича. За ним бойцы со сложенными лестницами, последними пулеметчики и лейтенант. Неслись, как кони, спотыкаясь о ржавой железке, вросшие в почву, бетонные осколки, запинаясь в сухом высоком бурьяне. 300 метров всего, но спринт с выкладкой и этими неудобными лестницами в руках заставил долговцев присесть, привалившись к кирпичному забору, чтобы чуть отдышаться. Военные устроили вполне ожидаемый кипиш Застучал корд, вдарили тяжелые Хекклер-Кохи МГ-5. В их троботе совсем не слышно было хлёстких выстрелов СВДшки Сявко. Но, скорее всего, они-то и были самыми эффективными в этом хоре. Бандиты прогнозируемо заорали, со стороны атакуемой стены никого из них не было, все убежали посмотреть, что там. Ну чего, молодцы, пока все планово. Иванцов ушел чуть раньше. Отряды разделились у большого экскаватора, там идти проще. По канаве можно пройти, прячась за чередой труп, подготовленных когда-то к укладке. Ему надо было дойти до угла забора и ворваться на территорию депо через ворота, где железнодорожный проезд. Ворота всегда охранялись, но тут бандиты ожидаемо отвлеклись на стрельбу вояк, что позволило кваду Иванцова нагрянуть неожиданно. В его кваде было два пулемета обычный РПК, как у Бугоя, и престарелый, но грозный ПКМ в руках бойца в агазоскелете. Они вымили пару гопников со двора перед воротами депо, и квад вошел на территорию базы. Капитан тут же выстрелил вверх зеленой ракетой, военные перенесли огонь на верхний этаж высокого здания, а два квада под командованием полковника быстро полезли по разложенным лестницам на кирпичную стену. «Правильно, что все пять лестниц взяли». Одна в полуатаке так и не разложилась. Видимо, дернули слишком сильно, перекосило там что-то. Зато по четырем девять долговцев перемахнули забор за секунды. Ну, то есть как перемахнули? Внизу оказалась куча каких-то ржавых бочек и механизмов, прикрытых зарослями местного лопуха в человеческий рост. Так что спускаться пришлось нежно, чтобы ноги руки не переломать. Зато тихо получилось слезть по этим железкам. Иванцов шумел справа у ворот, Альзанов по сигналу полковника нажал кнопку, и вторая серия громких хлопков скрыла рывок долговцев вправо между забором и стеной депо. Конечно, логичнее было пойти налево к воротам противоположным торцу, где атаковал Иванцовский квад, но у долговцев не было в плане уничтожения банды любыми средствами, тем более заперев пару десятков психующих вооруженных людей с двух торцов высокого и большого здания. В результате гопоту, конечно, бы перестреляли, но гоняться по лестницам и подвалам пришлось бы до вечера. Опять же, половину своих людей так могли бы потерять. Нет, бандитам надо было дать уйти, поэтому Космач со своими квадами поспешил на соединение с капитаном. Расчет оправдался. Когда квады приблизились к высоким и широким основным воротам, бандосы поняли, что надо валить к такой-то матери». Их потери от огня военных были заметны. Не менее трех трупов Рязанов заметил у забора и один на внешней металлической лесенке. Ну, или это Иванцовские отметились. Активно отстреливаясь, бандиты попытались закрепиться между вагонами в самом депо, но против четырех пулеметов им было тяжеловато. Рязанов почти не стрелял. Для него было далековато, да и профессионализм долговцев радовал. Снайперы быстро нашли правильные позиции и лупили внутрь темного пространства депо. Оттуда запошно орали, швырялись гранатами, но без толку, те не долетали. Лейтенант отмечал огоньки выстрелов и неприцельно отрабатывал по ним. Это делал не он один. Долговцы внутрь не спешили, а патронов не жалели. ПКМ был вообще вне конкуренции. Любая вспышка за завалами или из-под вагонов тут же накрывалась трассером за пулеметчик был опытным командным игроком знал что его очередь отлично показывает остальным куда бить поэтому каждый третий патрон в его ленте был трассирующим сопротивление защищающихся начало заметно вянуть минут через 10-15 и полковник повел бойцов вперед лейтенант только и успевал что отмечать своих живы не ранены все пока было в норме злой полил в белый свет как в копеечку ну стиль у него такой При этом результативность от того не страдала. Угрюмый с ним рядом, наоборот, работал одиночными. Бугай дисциплинированно держался позади, давя неприятеля короткими очередями. Все вместе продвигались по левому флангу, согласно указанию полковника. Сам он шел со своими по центру. Депо уже практически зачистили, а бандиты драпанули за ворота, когда наткнулись на неожиданные препятствия. Довольно грамотно расположившийся стрелок с американской винтовкой, по звуку М-4, остановил продвижение клановцев, подстрелил одного из бойцов в середине. Того вот тут же оттащили назад, а стрелка начали обходить фланговые квады Рязанова и Иванцова, забирая в клещи. Тот оказался парень не промах и вовремя поменял позицию, откуда эффективно прижал пару долговцев, вылезших чуть вперед справа. Стрелок был один, и полковник решился на прорыв что им в новых усиленных ПСЗ против малоимпульсного патрона кольтовского карабина. Но не учел, что у стрелка могут быть сюрпризы. И получил гранату из подствольника. Рязанов видел, как негромкий после такой канонады в огромном здании взрыв отбрасывает тело командира, болтающегося в полете, будто кукла. Рядом свалился один из его парней. Почти прямое попадание. Бойцы, озверев, ломанулись все сразу пока бандитский супермен перезаряжался, его тупо закидали ручными гранатами. Череда взрывов оставила звон в ушах и понимание, что бой окончен. Бандиты ушли, кто смог. Этот был последним. Лейтенант с несколькими клановцами бросился к телу полковника. Тот был плох. Даже в броне было видно, что тело поломано, и сам, конечно, без сознания. Вот же черт поганый, в конце сорвал блестящую операцию — «Кто это хоть?» Бойцы уже волокли сверху изуродованные осколками тела. «Это ж Баба Яга!» — рядом был злой. «Я его помню!» «Телохранитель!» «Пес Султана!» «Видать, бугор его тут оставил прикрывать свой отход!» «Отработал!» «Нечего сказать!» Мелкий ростом, какой-то худосочный, черноволосый, небритый мужик был одет в черный костюм и когда-то белую рубашку. В разгрузке торчали короткие магазины «Эмки», и пара старых ручных гранат РГД-5. «Все из себя этого Киану Рив застроил. Броник не носил». «Юб... кого?» — переспросил кто-то из притащивших тело «Ну, кино американское. Джон Уик. Видел? Вот его», — пояснил злой. Но лейтенант этого уже не слышал. Медик Квада, чепурной, что добрался до космача и стащил с головы командира сферу, обернулся к нему. «Жив, но шансов нет почти». Дыхание затруднено, и пульс нетевидный. Обширные внутренние повреждения. Хотя крови мало. Вертолет бы. Что с ним? Это, наконец, Иванцов подбежал. До того, заканчивающий проверку депо. Молодец, кстати, капитан. Приказ до конца довел. Подумалось вскользь. А руки уже делали привычные движения. Контейнер из рюкзака, артефакт из контейнера, пластиковый пузырек с керосином надо рвать бинты из аптечки. Второй артефакт. Полковника на стол. Броню снять. Бойцы невнятно переминались. Тут был капитан, а приказывает новый лейтенант. Иванцов, похоже, несколько растерялся. Рязанов строго посмотрел на него. — Капитан, операция не завершена. Согласно плану, надо выдвигаться на перехват уходящей группы противника. Или ты предпочитаешь оказать медицинскую помощь раненому? — Ах да. Точно. За мной получив понятное указание иванцов ожил хороший офицер понятливый и без ненужной инициативы квад капитана быстро двинулся на выход у ворот он вспомнил важное и отправил в небо последнюю ракету знак военным что операция окончена «Полковник, на стол исполнять рыкнул лейтенант остальным первыми космача подхватили чепурной сугрюмовым тяжел он был сам за центнер броня еще Стол нашелся в комнате с коврами и целыми стеклами в окнах. Там и печка была, и большая пластиковая канистра с водой. Рядом пара чистых полотенец. Видимо, берлога самого султана. Иванцов шел в темпе и аккуратно. Его люди привыкли к быстрым маршам в зоне. На дорогу не светились. Разведка впереди. Трое по сторонам, метрах в 50 Но султана так и не встретили. Не было его на том маршруте. Султан тяжело бежал от ворот своей базы. «Вот суки! солдатня и долгари!» Все пришлось бросить. Но ушли вроде. Бежать долго с непривычки не смог, перешел на шаг. Его люди бестолково орали, ругались на долг, армейцев, караульных, друг на друга. Пришлось навести подобие порядка окриками и пинками. Пацаны чуть присмирели, сбились в толпу. Вперед султан отправил одного из молодых в качестве отмычки. Сколько народу ушло? Больше десятка точно. Но тут было только девять человек. Прочие, видимо, потерялись по дороге. Раненые, скорее всего, отстали. Ничего. Жить захотят, нагонят. Всем было сказано идти к лагерю с пазиком, там, где стройматериал кучами лежит. Там свои. Там отдышаться и подумать, что дальше. Хотя что тут думать? Надо уходить. Если те серьезно взялись, то пойдут за ушедшими». В лагере долго нельзя. Так, отдых на полчаса. Куда только потом. К валету на АТП было бы правильно. Там свои, но далеко очень. До вечера не дойти. Опасно сейчас на кордоне. Там монолитно вояк лезет, а вояки под мостом пацанов валетов вольнули наглухо троих. Хорошо бы туда. Там свобода на элеваторе. Но дойти далеко. Дело к обеду. Ночевать в чистом поле на кордоне очень неуютно будет. Хутор опять же по дороге, но вояки оттуда грешников вынесли. А если они еще там, то сколько их? Эти мысли мучили авторитетного злодея султана, пока он с остатками банды шел без дороги по мшистым болотинам с там и сям выплескивающимися струями ядовитого зеленого пара. Как зашли в лес, стало хуже. Небо затянулось свинцовыми тучами, потемнело, поднялся ветер, вдалеке погромыхивало. Отмычку потеряли через полчаса. Он вскрикнул. Аномалия из гравитационных потащила его за ногу к себе, крутанула и разорвала. Никто не хотел идти первым. Пришлось заставить. Второй шел медленнее, но гораздо аккуратнее. На пятиминутном привале выяснилось, что один из салаг сбежал. Ну, туда ему и дорога. Сдохнет в одиночку. Это зона. Дозора на подходе к лагерю не было. — Вот суки, распи***й! бошки поотрывать. Какого хрена? Тут ломится с десяток голов, они ухом не поведут. В голове султана за эти пару часов возник план. Сейчас минут пятнадцать 20 на отдых, собрать все в лагере и идти холмами к выходу со свалки, в темную долину, к Борову. На дорогу не выходить, пасти там будут точно. До самой темноты успеть можно, если не останавливаться надолго. Там осесть пока. Пацанам, что не были на базе, написать всем, чтобы туда шли. Ну, козлы подментованные уже полетят головушки, кровью падлы умоются. Это уже продолг. Костер был виден сквозь ветки. У него сидел кто-то спиной. Султан поздно понял, что сидящий не двигается, а должен бы повернуться на шум толпы. И тут из засады ударили стволы. Первых пацанов посекло сразу, остальные бросили за деревья, попадали в мокрую, сгнившую траву. Справа затарахтел пулемет, грохнул взрыв. Ну, это все. Султан шел в конце, опытный был, и поэтому не стал вступать в бой, а, развернувшись, одышливо и медленно побежал назад. Остановился, тяжело и хрипло дыша, только минут через двадцать. Рядом кто-то треснул веткой. Главарь погибшей банды выхватил богато отделанный Кольт 1911. — Бугор, это я! — донеслось из кустов. На свет выступил кислый. Плащ потерял где-то, морда лица в ссадинах. Правда, калаш в руках, и то хорошо. «Остальные там что?» «Хана!» «Валим! КТП через дыру в колючке!» «Шевели булками!» — бросил султан и первым двинулся на юг. Дела были скорбными. Двое их осталось, значит. Шли долго, постоянно прячась от любого случайного шороха и движения. Хотя умом султан понимал, что тут в лесу темном засады не будет... Но сегодняшний день дважды уже преподносил подарки. До разрыва в заборе таким образом шли почти что полдня. В сумерках были хорошо видны таблички «Мины, обхит прав, мины, обхит лив». Это военные перед забором змейку устроили, чтобы твари со свалки не лезли, а сталкирье все равно резать будет колючку, тут место прохода привычное. Вот и минное поле поэтому с кривым, обозначенным для бродяг, проходом. Но идти по нему очень не хочется». «Быстро не пройдешь, видно тебя отовсюду». Поэтому послал вперед Кислого. тот аккуратно переступает, двинулся по проходу. В сумерках было уже плохо видно. Поэтому опасности-то он и не увидел. «Немедленно! Бросить оружие на землю!» Оглушающе громко прозвучал голос из мегафона. Впереди включился прожектор. Кислый дернулся и от неожиданности выпустил весь магазин в сторону источника света ничем тому не повредив. Ствол задрался, и пули ушли выше. Зато сам тут же выхватил короткую очередь, раскинул руки и упал навзничь. Султан быстро сместился в тень и дернулся бежать, но тут же наткнулся на ствол, смотревший ему в грудь. Военный включил фонарь на шлеме. — Руки на гору, громадянин-бандит! Сверху с легким хлопком сработала осветительная ракета. Все вокруг стало неестественно резким, черно-белым, «И столет кинь вниз! И тесак!» «А ну, иди вперед!» Солдат стволом калаша ткнул султана в спину. Пришлось подчиняться. Вояк у колючки было четверо. Еще двое подошли сзади, один из которых и вел султана. Совсем стемнело. Фонари, направленные в глаза бандиту, слепили. Лиц не было видно. Все в очках и респираторах. Султана резким ударом сзади заставили встать на колени, а руки положить на затылок, Затем, не торопясь, тщательно обыскали. Краем глаза бандит видел, что по проходу между минами идет еще кто-то. Его налобный фонарь был другим, не как у вояк. Похоже, сталкер. «Добрый день. Здрав желаю». Это военный ответил. «Значит, бродяга тут не просто так». «Ну, так я пообщаюсь». Пришедший встал перед султаном и обратился уже к нему. «Можешь встать». Военные окружили их, но были на отдалении, Давали поговорить приватно. Султан не был зеленой шестеркой. Он прожил долгую жизнь и давно осел тут в зоне. Поэтому понял, что это хороший знак. От него что-то нужно. Можно пробовать договариваться. Выжидающий молчал, глядя на скрытые маской противогаза лицо сталкера в плаще. — Могу помочь в этой неприятной ситуации. Заплати за свою жизнь. — Ты кто? Султан привык давить на людей. Таковы реалии жизни авторитета. Требовать ответов на вопросы. Наезжать. Это помогает даже в торговле за свою жизнь. Но собеседник, похоже, не впечатлился. Хуй в манто. Мимо проходил. Могу продолжить путь согласно первичному вектору движения. А ты с ними оставайся. Ты не гоношись так-то. Называть тебя как? Тут же сдал назад бандит. Сталкер неожиданно стащил маску с лица на грудь. «Знаешь меня?» ты не признаю». Султан был малость сбит с толку. «Значит, и имя ничего не скажет. Пока речь о твоем здоровье. Оно стоит дорого». «Готов?» «Сколько?» «Так и есть». Султан чуть расслабился. «Деньги и авторитет везде и всегда делают чудеса. Вот и тут вопрос решаемый». «Твои схроны». Все. Ты мне разблокируешь свой ПДА и дашь пароль. Я смотрю по карте нычки, задаю вопросы. Если договоримся, то ПДА остается мне. Это все? Что за это? Султан решил, что лучше побыть конструктивным. Отведу на АТП. По рукам. Пистолет вернут? Как придем? Опытный в таких делах бандит почувствовал, что тут спорить и торговаться бессмысленно, поэтому только молча кивнул. Сталкер махнул рукой, и командир-вояк, что говорил с ним, протянул изъятый у пленного ПДА. Изучение карт и комментариев, что где схоронено, как подойти, приметы мест заняли минут 40 Сталкер подробно записывал все прямо в ПДА султана. Сам бандит многого по местам схоронов не помнил, а еще больше не знал, ведь тайники делались его людьми, но информация о Хабаре была у него полной. Солдаты откровенно скучали в стороне. «Командир!» — сталкер в плаще снова нацепил на лицо маску. «Мы тут с паном-атаманом поговорили. Он все осознал. Просит отпустить». «Ну, осознал, так на первый раз прощаем». Командир отвернулся, давая понять, что разговор окончен и можно уходить. Султан не очень удивился сложившейся ситуации. «Повезло, не повезло, это у дилетантов. У серьезных людей решают деньги». Этот ухарь, конечно, хитрый, но портрет его султан срисовал, память у него цепкая. Найдем, всех найдем. И с долгорями посчитаемся. Минут через пять, как отошли от поста военных и углубились в редкую рощицу, сталкер повернулся. Воды, может? Султан ничего не успел ответить. Пара пуль, выпущенная из пистолета-пулемета провожатого, разбила его голову. Призрак поднял руку, подходя к группе Тохи. Тот махнул мегафоном. — Закончил? Чего долго? — Подальше уйти решил. Там собакам ближе найти. — Ну, пошли тогда. К ужину успеваем. — Сфоткал мне его? — Конечно. — Я тогда вперед. Глава 16. И снова, который уже раз за последние пару недель Резанов сидел у кровати раненого. И снова после активного лечения артефактами. Космача переложили на пружинную кровать в углу жилища главаря. Затопили печь, принесли коробку воды в бутылках. У бандосов тут торговая точка нашлась. Полковник был еще без сознания, дышал тяжело, но видно было, что шел на поправку. Чепурной время от времени перемещал душу и светляка с парой вывертов по груди космача, что был горячим, как печка. Угрюмый смачивал полотенца и клал их на места, откуда медик убирал арты. Остужал таким образом. «Коль, ты врач, что ли, по образованию?» Я вроде спрашивал. Вспомнив, как тот ловко оказывал первую помощь укушенному бугаю, поинтересовался Рязанов. «Так я не говорил, поди. Фельдшером в Степановке у себя был». Не доучился в Киеве. Сестрёнка одна осталась. Мать померла. Вот вернулся в деревню. Ну, а там доктор нужный человек. Своего не было, а больничка в районе. Я на УАЗике по хуторам вокруг и ездил. Роды, переломы, инфекции. Почему не пошёл доучиваться? Поздно было уже. Привык к этой работе. Сестра потом замуж вышла. В Питере живёт. А со мной там нехорошо гандоны тень. Эти... То есть... Да уроды! УАЗ встал совсем. Старый был, батин. Я в район, запчасти нужны. двигало новые. Нет у нас на это фондов, говорят. Машина твоя, ты и делай. Ну и послал этих гнид от всей души. А сам сюда подался. Ну, потом ты знаешь. Как вернемся, к наливайка подойди, получи полевой аптечку, будешь медиком в кваде. он тыщ майор даст рекомендацию, так? Да, да. «Только воды поднеси бутылку. Жарко натопили», — отвечал Чапурной. Рязанов проснулся от непонятного звука. Это голый по пояс космач жадно глотал воду из пластиковой бутылки, сидя на кровати. «Доброго. Как самочувствие?» «Сносно. Привет. Что было?» Пришлось рассказать. Космач слушал и мрачнел. Снова приложился к бутылке. В дверь просунулся Чапурной. Увидев, что командир жив и сравнительно здоров, зашел весь до конца. — Вот значит как. Я тебя два раза вытаскивал. Теперь ты меня, — обращаясь к нему вместо приветствия, сказал полковник. — Не я. Лейтенант тебя вытащил. Артефакты были у него. Четыре штуки полностью извели под ноль. Его благодари. Я бы ничего не смог. Ты был не жилец. Космач манерничать не стал. Благодарил сдержанно, но искренне. Потом попросил жрать. Это было ожидаемо. Процесс пошел. До вечера провалялся в кровати, поедая рационы и тушенку со склада бандосов. К вечеру свободные от постов долговцев собрались в комнате султана, теперь в штабе, включая квад Иванцова, что вернулся прошлой ночью и отсыпался. Выпили за второй день рождения командира. Низкокачественной водки в депо нашлось много. Космач был мрачноват. Как все разошлись, попросил лейтенанта остаться. «Плохо, Рязанов, что так у меня!» — поделился хорошо выпивший именинник. «Ну а как без водки? Это часть терапии. Отчего плохо-то у вас? Не надо на вы уже. Я тебя по жизни теперь должен. Давай так уже». «Чего плохо? Второй раз половину людей теряю. Что наши теперь говорить станут?» «И людей нет». «На «ты» — это хороший знак. Похоже, не было бы счастья, да несчастье помогло». И хрен бы с этими артами, еще возьмем. А отношения налаживаются. Он и Иванцов очень вежливо теперь разговаривает. — Ничего, это сейчас такое время, он что делается. Монолит этот везде, — неопределенно ответил Рязанов с намеком на серьезные обстоятельства, что встретились полковнику в том рейде. — Да, но тут обоих убило. — Опять! — Похоже, что командир действительно, что называется, загонялся этой проблемой. Надо ж, переживает. Я с генералом говорил, когда в квад смотрел людей. У нас этот кадровый голод. Надо, чтобы шли люди. Лейтенант воспользовался возможностью вернуть разговор в интересующее его русло. И что он? Да ничего, покивал только. Но ведь не идут люди. Да ведь сначала в клане. от чего Не думал? Я не особо знать могу. Этим занят сам. Но вижу, недовольных много. Они сами такую делают нам среди мужиков. Эту антирегламу, — сказал Рязанов. О, да. А почему не сделать удобно? Вот спальные места, к примеру, в подвале эти. Там как для бомжей. Или вот устав, говорит, артами не пользуемся. Мы их не берем, а это может жизнь спасти. Да вот, прав ты, лейтенант. Надо с генералом поговорить. А то клан действительно, как на помойке. По проарте я первый тебе скажу. Глупо поступаем. Я бы концы отдал, если бы не твои вот эти... Полкана надо было дожимать. Ну а кто против-то? Кто вообще мешает? И отопление сделать, как у Панаса Бармена в номерах его. И кровати нормальные. И остальное все. Так кто? Хмельной разум космыча работал несколько заторможенно, Сказывал с влияния лечения и выпитые. «Кто? Петренко этот твой. Ворон, каких мало?» «Не мой он. Я при чем? Он от меня хочет связи с военными. И вообще в кореша лезет. Торговать на страну хочет. А обслуживать группировку — по боку все. Но он же не сам это все решает. Кто он, если так судить? Его терпят. Он Таченки человек». «Тот его у себя пригрел, потому что у них рука руку моет», — заявил лейтенант и выжидающе посмотрел на реакцию полковника. Тот посопел, помолчал, но с этим согласился и попросил ни с кем такого не обсуждать, потому что донесут точно. На том расстались. Завтра утром ожидалось пополнение на новую точку — два квада. За старшего пока оставался Иванцов со своими, итого двенадцать бойцов. А полковник с Чепурным и Квадом Рязанова, прихватив сверхштатного снайпера, должны были возвращаться на Росток. Но Рязанов попросил у Космача об одолжении. Тот, конечно, согласился. Просьба была отправить Квад Рязанова на Агропром под любым предлогом. Космач, спрашивать зачем, не стал, чувствовал себя обязанным. Призрак еще к полудню в депо пришел, довольный, как кот, укравший литр сметаны, и поведал о своих подвигах. После, как отвели военных к лагерю, и они там зачистили все, сидел с ними. А к началу операции, ну, оттуда его было хорошо слышно, ушел в лес, не торопясь нашел удобное место для наблюдения. Засек этих красавцев метров за триста, они пюрлись, как мамонты, через подлесок. Потом шел за удиравшим султаном, пока тут не попался отделению Тохи Городецкого. Дальше все просто. И вот он приз! Три схрона на агро, три на свалке и один на кордоне, возле трубы. Ну, последний нам покорновато. А вот эти шесть обработать надо. Там, судя по словам почившего, богато, золото, деньги. Где-то арты есть даже. Нуркота медицинская, морфин, радиостанции, медикаменты, прочее всякое. На, вот смотри, тут списки. Рязанов углубился в чтение, позиций было много. А что так мало? Семь схронов всего. Я схроны с патронами, стволами и продовольствием убрал. Нам они ни к чему. Вот карта со всеми. Тут 26 их. Окей. По морфину я понимаю. Ладно. Допустим, они ограбили кого? Хотя такая фигня у ученых могла только быть. Но вот золото почему в таком количестве? Не знаю. Думаю, тоже пограбили маленько. Оно удобное за кордон отправлять. Нам вдвоем это не утащить». «Ты своих готов взять?» «Непременно. Иначе не поймут», — ответил на это лейтенант. Вот поэтому он и просил полковника об этой услуге. Приказать к Ваду на агропром отправиться. По дороге все точки как раз и отоварят. Сопроводили командиры до своего блокпоста и отправились в сторону агропрома. Прошли по той же дорожке, что и в прошлый раз. И углубились в редкий сосняк на высоких холмах. Ветер тут был свежим, холодным трепал низкие редкие кусты с облетевшими ветвями, гнал листья и разную труху в сторону железнодорожной ветки внизу. Спускаться к ней не стали, пошли прямиком к первому схрону в корнях поваленного дерева. Через пару часов удовлетворенно рассматривали добычу. Но до того пришлось заниматься полузабытым саперным искусством. Рязанов сразу определил, тут не просто все. Квад с призраком отошел на безопасное расстояние, разошелся кругом, страхуя командира. Тот осторожно изучал схрон. Нашел проволочку сразу, потом еще минут десять проверял дублирующую систему. Но бандиты не настолько заморачивались. Закладка минная одна была. Ну, взрывчатка тоже пригодится. — Ты знал, будто. Призрак рассматривал первую добычу, раскладывая свертки и контейнеры. — Да, это для лохов. Я как-то рассказал про то, что султан сразу все тебе вот так прямо и отдал. Сразу понял. Это просто. Он верил, что живым уйдет, а ты сразу отправишься за Хабаром. На первой же точке тебе и хана. Видишь, тут заряд. Воронка на 5 метров в диаметре обеспечена. И так он за счет одного схрона все остальные сберег бы. — Но не склалось у бугра, — усмехнулся лейтенант. В первом схроне были ампулы морфина, аптечки американские, патронов немного, медуза и выверт в 2 наличных пачка 1200 гривнами, три гранаты F1, травка в пакетиках и какая-то мелочь. Так себе хабар. Это забрали полностью, двинули вперед дальше к болоту. Погода радовала. Правда, встретились псы, тут их в сосняке вообще много было всегда. Пришлось расстрелять наиболее бесстрашных, остальные смылись. Слева вдалеке выступили из дымки монументальные заводские строения. Производственное объединение Агропром. Хорошо была видна чуть покосившаяся кирпичная труба и крыши зданий. Там обычно одиночки тусовались. Точка удобная. Туда и янтарь, обратно свалка, влево болото. Теперь было непонятно. Вроде кто-то был, но сваили. Шли аккуратно, памятуя о рассказах про монолитовцев, что проходили стройными рядами через янтарь в сторону Агропрома. Болото было когда-то средним таким озерцом, а теперь заросло, сильно обмелело и покрылось язвами газировок с киселями. Вонь оттуда шла пренеприятная, даже сквозь респираторы пробивала. На крутом косогоре остановились на привал. Время было уже к трем, надо было бы и пообедать. Внизу расстилалось болото, затянутое зеленоватым туманом аномальных испарений, заваленное строительным мусором, гниющими стволами ветел, какими-то ржавыми остовами грузовиков, кузовов, помятыми бочками и контейнерами. А на том берегу еле виднелся дом на сваях. Там еще ученые часто бывали. Удобная точка для наблюдения за богатым полем однородных химических аномалий. Поесть нормально не получилось из-за миазмов, поднимающихся снизу. Поживали быстро и отправились по крутому спуску вниз» где встретили гостеприимную стаю плоти и кабанов, поджидающих еду на берегу водоема. Еда воспользовалась тактическим преимуществом и сверху расстреляла встречающих к чертям свинячьим. Большой грязный и ржавый металлический ящик лежал на мелководье метрах в пятнадцати от берега. Это и был тот самый схрон. Но лезть туда совсем не хотелось. — Как они его доставать собирались? — раздраженно спросил призрак. Я бы поинтересовался у того, мать его урода, как он туда вообще его запихал. Это злой уже. Как, как? Каком кверху?» — отреагировал в своей манере угрюмый. «Может, мостки сделали туда пройти? Из досок, жердей?» «Мы с пацанами в детстве на карьерах рыбу ловили», — не в тему заявил Бугай. Все посмотрели на него, как на Дауна. «При тут?» Но он продолжил, направляясь к кромке зеленой жижи, которую водой назвать было уже нельзя. Мы закидывали ловушку и сетки на каркасе, а через полдня вытаскивали. Вот так. И он победоносно поднял веткой какую-то мокрую грязную веревку, выужженную у берега. При ближайшем рассмотрении это оказался вполне себе стальной тросик, потянув за который бугай подтащил ящик к самому берегу. А молодца новичок-то. Но технику безопасности при работе с неизвестными ящиками никто не отменял. Так и оказалось... Внутри была присобачена толстая леска. При открывании крышки она выдергивала чеку из гранаты РГД-5, заботливо запрятанной в куче хабара. Там же нашлась и дополнительная взрывчатка. И она тоже будет кстати. В герметично закрытом контейнере обнаружились наличные доллары и евро в общем количестве около десятки тысяч. Два оранжевых научных комбинезона ССП-99 «Эколог» что странно, без нештатных отверстий от пуль. Большая запаянная пластиковая коробка с антирадом, четыре контейнера с малоценными артефактами, разные патроны и подствольные гранаты натовского стандарта россыпью, несколько военных разгрузок в целлофановых упаковках, те же американские аптечки и медикаменты отдельно, большой бинокль с внутренней подсветкой и автофокусом, пластиковый кейс с новеньким американским Глоком-22, плюс набор навески к нему – и тяжеленькая такая жестяная коробка с висячим замочком. В коробке что-то погромыхивало. ей первый и занялись. — Так, ну это тут, конечно, нахер никому, — разочарованно протянул злой, глядя на золотые кольца, цепочки, крестики и даже зубные коронки, что до краев наполняли жестянку. — Тут оставить. Патроны с комбезами тоже вроде не уперлись, — задумчиво отреагировал призрак. А Рязанова вдруг с возрастающей скоростью в голове начали в идеальном порядке укладываться детали до того неосмысленной, разрозненной картины. Это было сродни просветлению. Вот он. Теперь его план высветился во всей красе, с деталями. И был он безупречен. Так, золото нам пригодится. Его берем обязательно. А по костюмам, согласен, оставим тут пока. Они нам не к селу. Только ящик надо вон там в кустах сховать. Патроны тоже берите. Гранаты не надо. Так точно отреагировали бойцы в разнобой и занялись экспроприацией. Последний схрон был недалеко, возле перехода к Янтарю. Это в полутора километрах от торца болота, где рязановские дербанили ящик султана. Как закончили, так и пошли, огибая вонючие и опасное скопление аномалий. Раньше, год назад, Рязанов, будучи еще валий-молчуном, обязательно вынул бы детектор и попробовал выловить в таком богатом цветнике пару-тройку артефактов. Но собирательством он уже давно не занимался. Это для новичков или для имеющих талант, дар к обнаружению артов. Вольный сталкер, а теперь вообще офицер долга, этой ерундой заниматься не станет. Судя по всему, опытные бойцы злой и угрюмой были того же мнения и в болото за сомнительными призами лезть не собирались. Еще болото не закончилось, а Рязанов уже понял. Не судьба, похоже, последний схрон на локации обнести. Впереди кто-то был, с десяток персонажей. Присел, показав кваду и напарнику «Стоп!». Призрак понял без слов, привычно и не глядя ткнул в руки Валентину свой пД. Тихо пошел вперед. Долговцы же наоборот, в обратную сторону до голых зарослей акации, где и спрятались в ожидании разведчика. Разведчик вернулся через полчаса, расстроенный и озадаченный. Дерьмо. Монолит без объяснений понял Рязанов. Ипать их! Опять та же тема. Сидят на переходе, дозоры, костры жгут. Человек 15 есть. Видимо, давно уже там. Отползаем. Отползаем. Пришлось, поторапливаясь, уходить в противоположном направлении. Вечер был уже близок, рваные свинцовые тучи поползли с востока, стихший было в низине ветер снова усилился. Дождя вот только не хватало. А исходя из температурных условий, он вполне мог быть и со снегом. Надо валить в сторону НПО «Агропром». Если там свои, то ночь переночевать. Подходили вдвоем, оставив основные силы в тылу. Призрак впереди просто-таки стелился по серо-желтой мертвой траве, перетекая от одного толстого ствола к другому. Деревья тут были вековые, подлеск тоже вырос в два человеческих роста. Подойти к приметному пролому бетонного забора в пару секций было нетрудно. Внутри слышались голоса, в сумерках виднелся отблеск костра. Разведка прилипла к забору с внешней стороны, неслышно подвигаясь к пролому. Оттуда слышалось «Анекдот!» — Идут два долговца, старый и молодой. — А посмешнее ничего нет, — перебивая рассказчик заявил кто-то басом. Сидят два кровососа, старый и молодой. Без всякой паузы таким же жизнерадостным тоном продолжил рассказчик. — Но ты еще про кукольный театр тут расскажи, — громко сказал призрак. За забором резко наступила тишина. рязанов подавлял позывы смеха из последних сил, представляя охреневшие лица сталкеров. — Это кто там? — смело спросили басом из-за забора. «Отвечай! Я сейчас гранату брошу!» «Это! Гранату! Тебя жаба задушит! Ты скорее штыком своим пойдешь и бесплатно зарежешь!» Тут Рязанов уже не выдержал и громко заржал. С той стороны тоже послышались смешки. «Понятно, кто там. Это вольный сталкер, местная легенда и по совместительству мастер золотые руки по имени Механик. А про штык его знали все». Он обычно с винтовкой СВУА ходил, каким-то хитрым образом приделал ей к стволу нештатный штык-нож грозного вида. Ну, оружейник, он в своем роде тоже художник. «Но кто это? Выдь на свет-то!» Пришлось показаться. Четверо бродяг в недешевой броне в раз опустили стволы, увидев в проломе забора гостей. Обрадовались, удивлялись долговской форме Валентина, которого знали как проводника. Конечно, тут же засыпали вопросами. «Как прошли? Куда собираетесь? Что тут делаете? Чего так поздно? Какие там новости? Жрать хотите? На янтаре были или оттуда?» «Так, стоп! Валя теперь в долгие. Он сам расскажет. Мы тут с парнями тоже наши. Пожрать — да. Новостей — море. Сейчас ребят позовем, и тогда пообщаемся. Добре?» Остановил эту лавину призрак. Через час пошел дождь, и бродяги вместе с подошедшим квадом перебазировались под крышу основного здания. Всего на территории было 10 сталкеров, в основном все знакомые. За старшего — пилот, человек основательный, крупный, не меньше бугая. Не расставался со своим экзотическим пулеметом, облегченной версией на базе немецкой винтовки G-36. Очень стильная пушка, со снятыми вешками и малым магазином на 30 патронов, как винтовка, меньше 4 килограмм весит. На верхней скобе ручки два несъемных прицела. Жаль, сняли их с производства быстро, в 90-х. Дорогими оказались, и ствол грелся сильно. Бугай просто-таки прикипел глазами к этому агрегату. Сразу попросил посмотреть, потрогать. Да, вот что значит особая порода — пулеметчики. И ганс вон такой же. Пока раскидали посты с учетом вновь прибывших, пока заварили чай и закипела каша из гречки, колбасы и тушенки, совсем стемнело. У костра шел неспешный разговор старых знакомых. Да, видели их пару раз. Толпой шли в сторону свалки, к болотам тоже. Отвечал на вопрос о монолитовцах авторитетный бродяга-ветеран Лохматый. Понятно, что прозвище он заработал из-за сияющего, как шар судьбы, лысого черепа. Мы у них с дороги уходили, а на территорию они не лезли. Мы вообще недавно пришли с болот, ходили на янтарь, оттуда в Лиманск просочиться, но эти на переходе. А через холмы идти не хочется, хватание уж там. Уйдут, как думаешь, приз? — продолжал мысли за товарища механик. — Не похоже что-то. — А чего? Планы какие? Вообще, если не удастся на лентарь пройти. — да кто же его теперь-то знает? — Навалило лимонадовцев. — Нам ли по периметру зоны лазить? — отозвался пилот, помешивая угли под кабаней ногой на вертеле. — Ну, может, и неплохо. Конкурентов все поменьше. Злой был хорошо знаком с подавляющим большинством местных обитателей. «Хорошо ты хорошо, да ничего хорошего. Сидим четвертые сутки. Артов годных набрали в первый день. И чего теперь? Разворачивать оглобли без хабара, без какого приварка?» Из угла отвечал какой-то полузнакомый бродяга, вроде воробьем звать. Призрак ерзал на месте, явно чего-то задумал. На этой фразе поднялся и незаметным жестом показал Рязанову на темный проем ворот корпуса, возле которых дежурили Бугай с Угрюмом. Их была очередь. «Проверить своих пойду, пока свинина не подоспела», — пояснил, вставая лейтенант. «Ну давай, не спеши, минут двадцать еще и доходить». Пилот повернул вертел, с которого на угле стройка стекло сала, породив клуб ароматного дыма. «Ты чего?» — спросил он напарника, когда шли до ворот. «Валя, а давай им впарим схроны бандитские. Ну эти, что с патронами и жрачкой. Какие мы решили не трогать? Там, где денег нет, я не думаю, что они заминированы, а?» Этим делать нечего тут же, а на локации таких тайников шесть штук, на свалке пять, да на болотах. Как? Мысли. Но замены надо предупредить как-то. что думаешь по деньгам с них? Идея и впрямь была отличной. Да по 300 500 евриков. Там всяко богаче. Хорошо, давай. Мы за, обернулся к своим клановцам, что стояли тут же возле выхода и прислушивались к разговору. «Тебе решать, командир. Пусть они раскошеливаются», — ответил за двоих угрюмый. Торг прошел быстро, идея была принята, обсуждена и оплачена. Но денег у сталкеров было мало, можно сказать, совсем не было. Ничего, в дело пошли свежесобранные артефакты, что, конечно, менее удобно, но в перспективе более прибыльно. Ранним утром группы недолго шли вместе — атага одиночек свернула к первому схрону, напутствуемой Рязановым. Сперва проверка. Гарантий нет. Могут быть мины и прочие дела. А его квад с призраком в авангарде отправился назад на свалку. В этот раз шли с парадного входа, по дороге прямиком в депо. Бояться теперь там было некого. Ну, почти. «Монолитовцы у трубы вызывали серьезное беспокойство, особенно после вчерашних рассказов о том, что в ту сторону проходили какие-то пополнения. Монолитовцы у трубы вызывали серьезное беспокойство, особенно после вчерашних рассказов о том, что в ту сторону проходили какие-то пополнения. Утром распрощались. Халя спит и видит, как бы их оттуда вынести» кипнул призраку в сторону трубы, спрятавшейся в редком мокром тумане, Рязанов. Впереди из этого тумана выступала темная громада депо, до ворот которого оставалось идти минут 30 А ты чего? Вот пока думаю, как половче эту идею просунуть командарму Таченке, чтобы он меня назначил ответственным по операции. С космачом вон сходили, еле вытащил его с того света. артов кучу истратил кстати, вычти тогда с меня». «Я думаю так», — поглядывая в туман, где скрывались недруги, оседлавшие трубу, — заявил сталкер. «Я ведь Санту с Гансом припряг к процессу переговоров с наймами, то есть эту услугу они мне лично оказывают, я обещал тебе компенсировать. Вот это раз. А второе, я тут на этот ствол, на двадцать второй, глаз свой положил. У меня пистолета так и нету, а этот для американского контингента». Это 22 s У него компенсатор новый. И вообще, вещь знатная. — Да бери. Но это же какой-то эксклюзив по патрону. По-моему, 0,40. — Ну да, калибр немножко редкий. Но и у меня, как ты видишь, пищалка 0,45. И ничего, патроны находятся как-то. На том и порешили. Красивый кейс с пистолетом, магазинами, глушителем, прицелами, подствольным фонариком, двумя разными кобурами и каким-то хитрым ремешком на рукоять перекочевал к призраку. А тут уже и депо. До вечера было далеко, вещички оставили на попечение соклановцев и налегке отправились грабить награбленные. Первый же схрон недалеко от депо в куче ржавых агрегатов у подножия мусорного террикона дал деньги, около 4000 евро в разнобой, включая доллары, рубли и гривны, также наркоту, ручные гранаты, немного золотишка, пять комплектов армейских штатовских раций ближнего действия, американские же рационные питания и аптечки. И до кучи ящик противопехотных мин, что было совсем странно. Ну а что, бандюки все тащили. Это вот где-то тоже надыбали. Артефактов не было. Следующий схрон был возле обнесенной колючей проволокой свалки техники, где сейчас тусовались подчиненные Халецкого. В основном мужики знакомые, проблем не возникло. Контейнер был припрятан профессионально, под ржавой фонящей кабиной грузовика «ГАЗ». Заминирован тоже на совесть, получше, чем те на агропроме. Там обнаружились арты и немного гривен. Артефакты были не самыми плохими. Семь штук. В основном из электры, да пара крови камня. С деловым видом долговцы опустошили ящик, пообщались с солдатами, даже оставили им в подарок полуторалитровую бутылку пищевого спирта из прошлого схрона. А вот к следующей точке выдвинулись без призрака, потому что была она в опасной близости от барахолки. Наемники пока не ответили на мирную инициативу Ганса, поэтому лучше было оставить объект заказа в депо. Хабар пусть постережет. Помня о кровососах, шли очень внимательно. Схрон по плану должен был быть в куче мусора в вентиляционном коробе, почти на вершине одного из телеконов. На шоссе встретили патруль мерков, вежливо пообщались, рассказали новости с агропрома послушали их. Те рассказали, что на свалке сейчас тихо, бандиты возвращаться не решились, а монолитовцев не встречалось. Досаждали кровососы а умения выследить и ликвидировать их у наемников не хватало. Рязанов предложил обратиться к охотникам. Все вроде вняли. На мусорную кучу лейтенант полез в одиночку. Мины. Постарались бандосы тут. Растяжечка с эвкой и еще пара секретов. Перепроверив все три раза, лейтенант потащил длинный тяжелый ящик из вросшего в кучу ржавого короба. Оказалось, не по силам. Пришлось звать своих». Вместе вынули, опасливо открыли. Это, получается, самый большой и самый минированный схрон. — Опа! Бугай! Танцуй, однако! — А чего? — недоверчиво сунулся в ящик новенький и тут же расцвел. В заводской упаковке лежал красавец МГ-5, здоровенный ручной пулемет все того же любимого Хекклера и Эта дура под 10 килограмм представляла из себя одну из лучших машинок калибра 762 на 51 В комплекте наличествовала пара сменных стволов, коробки магазинов, штурмовая рукоятка, ночной, оптические прицелы и даже ремкомплект, патронов пара цингов Вот чего так тяжело-то было. Кроме сурового тевтонского машин Ингевера в схроне обнаружились денежки, куда без них. В долларах 7240 мелкими купюрами. Электронная система слежения с камерами и сенсорными датчиками. Комбинезон Сева с комплектом замкнутой системы дыхания. И всякая мелочь. Пайки, пара больших упаковок с медикаментами, приборы ночного видения и противогазы, дорогой красивый кинжал в атласных ножнах с позолотой, 5-литровых бутылей со спиртом, привычная травка в пакетиках и снова ампулы с морфином. Кроме того, герметичная папка из толстого пластика. Что там, Рязанов решил попозже взглянуть. Вечерело, а надо было еще до базы топать. Благо, не так далеко теперь. Депо все же удобная стратегическая точка на свалке. — Хороший товар! Я доволен! — передразнивая Сидорыча, прозвучал призрак, рассматривая трофеи последних двух суток. — Да, неплохо прибарахлились. — Золото-то куда девать! — «Понятно, что стоит денег». но кому? Сидорович только что?» — спросил он Рязанова, когда поужинав, все разбрелись, кто на пост, кто отдыхать. «Не, он и не возьмет. Или копейки даст. У меня другая идея». И Рязанов начал делиться с товарищем тем планом, что выкристаллизовался у него возле вонючего болотца на агропроме. Возвращение на Росток тихим не получилось, хотя Рязанов сделал для этого почти все. Но его ждали. Хорошо, хоть призрак и бугай с основной добычей сумели тихонько проскользнуть на базу. Лейтенанта же сразу со входа завернули к генералу. Тот мрачно стоял над рабочим столом, рассматривая карту зоны, как ту формата А3, что Иванцов демонстрировал перед операцией. «Ну что, сходил?» «Так точно, в соответствии с приказом. Но про приказ я еще поговорю с вами. Что за необходимость была?» «Есть что?» Таченко был явно на взводе. Вот же черт, со связным не успел перекинуться. Теперь не знаешь, чего ожидать. Откуда буря? — Так точно, товарищ генерал, есть. Новости плохие. Тут важно сразу сбить настроение. Хорошо помогают неожиданно возникшие проблемы. И, несколько утрируя и преувеличивая, Рязанов кратко доложил о встрече с Монолитом и контакте со сталкерами на агропроме. Это, ожидаемо, заставило генерала включиться, задавать вопросы, уточнять что и было нужно. Показав на карте примерные точки встречи с фанатиками и их лагерь на переходе, Рязанов решил, что теперь самое время. «Я не был у военных, но разрешите высказать предложение?» «Говори». «Нам военные предлагали контроль за свалкой техники, ну, стоянка этой между депо и Северным. Место важное, но нам там не удержаться, пока монолит на трубе засел. И если верить одиночкам...» К ним идут подкрепления. К воякам сектанты теперь не полезут. Это уже два раза не получилось у них. Значит, постараются отжать у нас депо. Иначе зачем им столько бойцов там? А зачем им депо? С неудовольствием поинтересовался генерал. И это просто. Они получают контроль за всей локацией. Наемники воевать с ними не станут. Либо договорятся, либо, что скорее, просто уйдут со своей точки и получится, что мы от кордона будем отрезаны, если фанатики барахолку заберут. Ну а агропром просто брошен, туда они легко заходят. Есть вероятность, что мы будем блокированы с двух сторон. Чего предлагаешь? Согласиться на совместную операцию с военными. Он специально не сказал с Халецким. Они просили в прошлый раз, как я был у них, вынести с трубы этих, тогда вся свалка под нами будет». «Не хочу я с ним дел иметь». «Товарищ генерал, Халецкий сегодня тут, а завтра его, как джонс отправят куда-нибудь. Вы ж служили, знаете. А у нас проблема решится фундаментально». «Ну, так-то да. Это нам сейчас совсем не кстати. Взяли точку, а потерять ее...» — задумчиво склонился над картой Таченко. «Разрешите возглавить операцию?» — нагло продолжал переть лейтенант. «Я вот что хотел от тебя». Наконец, вспомнив, зачем звал, снова насупился генерал. Но запал уже был не тот. В мыслях его поселилась опасность потерять свалку и быть заблокированным монолитом. — Ты с Петренкой о чем говорил? — Ну вот все и встало на свои места. Все по плану. Это работа-наливайка. Сейчас будет интересно. — Об операции. До того он просил анестетику вояк прикупить. — Это что? — Это ему Халецкий передал. Я видел текст. На стол легла та самая записка, что до Петренки не дошла, а через наливайка попала в руки генерала. И что это значит? Майор говорил о поставках патронов и долге за прошлые поставки. Хотел видеть полковника у себя для обсуждения условий торговли артефактами, оторпортовал лейтенант, преданно глядя в глаза командира. — Почему мне не доложил? Рязанов, готовый к этому наезду, сделал вид максимально непонимающий и извиняющийся. Типа виноват, кругом виноват. Хотя да, тебе это знать откуда. Но нарушение устава клана. Мы не торгаши, артефакты запрещены. Но ну, кроме случаев, когда нет другого выхода. Тут он явно чуть смешался. Ведь знает уже, кто и каким образом его замок космача спас. Тут важно тонко дать собеседнику почувствовать себя виноватым за срыв. И расстроенный лейтенант всем своим видом это показывал. Генерал не был семипядей во лбу. Конечно же, на игру повелся, и его тон ожидаемо потеплел. — Ну, тебе ясно благодарность от меня и всех наших. Ты молодцом. И полковника спас, и операцию продумал. Он ведь мне рассказал, что это твоя идея. Ты молодцом. Рад стараться. А что не так с запиской? Могу поинтересоваться. вы избежание, так сказать, в дальнейшем. Это тут наше внутреннее дело. Но тебя прошу в случаях таких мне сразу докладывать. Лично. Ты пойми, я тут разрываюсь, пока некоторые машну набивают. Но кому я могу доверять? Димитру, тебе вот, кому еще? Все только о себе. Рязанов кивал, попутно оценивая неплохой результат связного, что провел тонкую разработку генерала. Этот, похоже, на грани. Пора заняться остальными». Операцию разрешаю. План лично мне завтра представишь. По составу свое видение тоже. Действуй. На планерке утром сам буду. Но про операцию там не говори. Только лично. И да, завтра поздравлю с присвоением капитана. Заслужил. Теперь давай. Работы много. Козырнув, Рязанов молча, боясь спугнуть такую удачу, развернулся и вышел вон. Процесс пошел и набирает обороты. Что там влил в уши Таченко Димитрова? Что он так зол на замов? По дороге в расположение его окликнул Цыба, ординарец и халуй Петренки. Показав за угол, скрылся там сам. — Тебя полковник звать велел. — Сказал срочно. — Заявил он, то и дело оглядываясь. — Вот значит, как изменилась ситуация тут за пару дней. Прятаться приходится. Рязанов молча кивнул и, не удостоив Цыбу ответом, отправился к петренко Тот сидел в своем полутемном сарае, примыкавшем к его складу-ангару. — Тебя генерал вызывал? — И тебе доброго вечера. — Что за кипиш? — Ну, вызывал. — Да, извиняй, не поздоровался. — Он что-то пронюхал про Прохолецкого? — Меня пытал вчера, орал как бешеный. — Это ты ему сказал что-то? — Нет, он недоволен был приказом космача. Меня хвалил, что я полковника вытащил. Про монолит расспрашивал. — про нет. — Нет. Про меня что говорил? Не было такой темы, но он почему-то приказал все артефакты ему лично нести, если будут. — Так... — мрачно протянул полковник и, выскочив из-за стола, заметался по своему офису. Остановился, хлопнул ладонью по крыше ростового сейфа. — Так, значит, теперь решил сам всем заниматься? И что еще говорил? — Так больше ничего. Как мог естественнее, пожал плечами Рязанов. Сказал только, что нельзя, мол, никому доверять. Злой был, да. Приказал готовиться к операции с военными, дать свои соображения, но тоже лично. Что вообще происходит? Что происходит? Охуел кто-то! Вот что происходит! Значит, обо мне не спрашивал больше ничего? Про торговлю? Нет, только то. Мы недолго говорили. А что за операция? Почему тебя сказал? Не знаю. Я пришел только ведь... В разведке были. Тут Рязанов практически не врал. Вообще, любая ложь всегда хуже правды. Та ложится сама в логику разговора. А с ложью может быть накладка. Хитрый и опытный противник ее распознает. Ну, или почувствует. А тут все идеально. Ни слова неправды. Просто чуть смещены акценты. Ладно. Понятно, что ты не в курсах. Но и этот каков. Решил, значит, побок у меня. Ну, Ладно. Скорее себе, чем лейтенанту, зло выплевывал Петренко. И вот что? Чего ходил-то? Посмотреть отправил полковник. Ну, посмотрели. Не так все и плохо. На агро пусто. Встретили одиночек. Кое-что пошуршали там и тут. Вообще, довольно хорошо хабара притащили. Я генералу, конечно, не сказал. Мои все попрятали пока. Как завтра с планеркой закончим, подтащу. И по делам наших. И по делам нашим Халецкий пока не готов принять, но сказал, в районе недели-двух точно надо делать встречу. Это он лично сказал. Ты видел его?» Петренко несколько успокоился и по обычаю своему полез в сейф за стаканами, бутылкой и закуской. «Значит, вопрос важный, раз наливает. Это у него срабатывает железно». «Нет, ну человек его был. Мы же с солдафонами работали. А потом заходили, как бы между прочим, на свалку техники». Они там сейчас. Ну и человечек там ждал меня. Кое-чего принес. Я взял. Ты же все, Артов, селектор просил. И кровь камня две штуки. Да ну, и это ты вовремя. Как раз заказы на них. И чего еще там надыбал? Давай завтра по-тихому притараню и посмотришь. Там очень богато на свалке-то вообще. Бандитские схроны пошерстили. Ну давай, за успех! Главный интендант группировки разлил темный с шоколадным запахом бренди «Метакса» из 250-граммовой бутылки фляги. «Надо же! Вот это уровень! Богато живет прапор!» «Но это ненадолго!» Закусили сыром и немецкими спортивными шоколадками-батончиками. Потом еще выпили, запивая чуть теплым чаем. Петренку развезло от нервного напряжения, и он снова вернулся к отношениям с генералом. «Я ведь, сука!» Мне же всем обязан. Кто его толкал вверх? Все под себя гребет. Теперь, значит, и арты ему только неси. Вот, сука, никто ведь без меня. Говно на палочке. Пьяно цедил он, пытаясь наколоть последний кусок сыра на вилку. — Ты, если что узнаешь, то сразу ко мне. Только лично, понял? Только лично. Мы с тобой еще денег-то поднимем. Откланившись и не веря как снежный ком, удачи, теплый уже Рязанов отправился в расположение. Поесть бы надо и спать. Вышли-то сегодня с рассветом. Надо, конечно, с наливайкой пересечься, выяснить обстановку, но сейчас, когда от выпитого и усталости чувства притупились, вполне можно прощёлкать слежку. А следить могли как люди генерала, так и его зама. Но вечер на этом не закончился. Перед входом в подвал, где располагались спальные места, у костра сидели двое долговцев. Один встал, сделал пару шагов навстречу лейтенанту, протянул руку. «Ну да как? Все там порешал?» «Здравия желаю, товарищ полковник». «Да, спасибо. Надо было мне там сбегать». «Но разведку провел. Ситуация не из лучших. Генерал уже вызывал, ему вкратце доложил. Ты как?» «Да как? Ты присядешь?» Космач показал на бревнышко возле костра, где рядом на ящике сидел Чепурной. «Выпьем!» «И этот туда же!» «И, видимо, у него тоже что-то важное!» «Рязанов прямо звезда Долговского командования!» «Только наливайки и не хватает, тогда будет полный набор!» «Но с ним все же не стоит сегодня видеться!» «А вот Косматова послушать надо!» «Ты у генерала, значит, был?» «Что-то он говорил про меня, про операцию?» «Нет, он про разведку хотел узнать!» Ну и злой был что-то. Говорили недолго. подцапались мы с ним. Я как пришел, то и выдал ему все. И про артефакты, что могли жизни спасти. И про Петренку, вора, и вообще. Про жизнь нашу в этом клоповнике. Махнул он рукой вниз, куда велись ступени подвала. Ну да, понятно. Этот служака правду матку рубит, не задумываясь. И справедливость считает выше субординации, а клан — братством энтузиастов. Да... Ума к своим сорока не нажил. Выпили водки, закусили плавленным сырком с галетами и протеиновыми батончиками из штатовских рационов питания. Победнее в разы, чему Петя Прапора. Но он орать стал. Куда я приказы даю? Зачем я тебя нагро послал? Так, слово за слово. Он про это не говорил? Про Петренку, — продолжил полковник. И вообще не говорил. И про вас тоже. Только сказал что-то, что все охренели, много себе позволяют, и велел мне подготовить операцию новую. Дал вводную. В общем, ничего больше. — Так, значит, про нас ничего, а операцию, значит, тебе? — Ну ладно, вот же. Космач был не на шутку взбешён понимая, что генерал его отодвигает от важного проекта, отдав приоритет новичку. И, конечно, сделал он это специально, чтобы полковнику показать его место что прямой и недалекий космач с обидой высказал в сердцах Рязанову тут же у костра. А тот кивал, пил водку и снова кивал, поддакивая. Вот и еще один созрел. Дело пахнет эндшпилем. Теперь поутру просто-таки необходимо скорректироваться со связным. Не ожидал, по-честному говоря, что настолько все запущено у них, и небольшого усилия хватит для вскрытия таких противоречий. «Да вот что!» Космач придвинулся ближе и грозно пошевелил кустистыми гномиями бровями. — Да Петренке не доверяй. И генерал наш, кажись, ссучился. Продал клан. — Ты, если что такое услышишь, то ко мне. Лично поговорим. Людей, преданных делу в клане, хватает. но молчок. Только со мной. Уверив полковника, что именно только так и будет, Рязанов, наконец, смог дойти до кровати, благо оставалось метров двадцать и, не раздеваясь, упал на матрас лицом вниз. Очень тяжелый день закончился. Глава 17 Пробуждение было не из Проспал всю ночь носом в вонючий сырой матрас. Да еще не разулся и не разделся, Голова была дурная, подташнивалась, похмела. Пить и ссать хотелось, и никуда не ходить. Но, блин, вариантов не особо. Командир будет на утреннем совещании. Что ж так холодно-то все время тут в этом долбанном подвале? — Ой, твою мать, блять, нахуй! — рефлекторно выругался он, разгибаясь по частям. — Че, последний герой боевика, тяжко тебя? — эта шульга подкидывал дровишек. — Вот ты, человек старше меня шульга. Сам все тут считать делал. И на кой так жить? Почему в бомжатнике надо спать? Доброе, кстати, тебе утро. Ну, добро мне назовешь. А бытовые трудности закаляют характер, — усмехнулся один из старейших ветеранов группировки. Так-то да, не тот уже клан. Потому и не идут к нам. — Трудно вот сделать, как у бармена, — продолжал Рязанов, умываясь в тазу с чистой водой. — Хоть какое-то удобство. У него за деньги бизнес. Кто хочет, тот платит. «Денег, что ли, мало у нас?» — мрачно бросил Рязанов, выходя. Не просто так бросил. Целился. И надеялся, что попал. Надо эту мысль всем потихоньку внушать. Что за помойка в казарме клана? от чего нет простейшей полевой кухни? Почему несправедливость? На ежеутреннем разводе постов все было обыденно. Таченко взял слово, поблагодарил всех за операцию по взятию депо, огласил свое решение о присвоении Рязанова капитана и отчалил. Петренко мрачно выдал ежедневные наряды. Наливайка официальным тоном заявил, что к нему обратился Угрюмов с явными признаками радиационного поражения организма и потребовал от Рязанова и его людей срочно посетить его епархию. Вот молодец, товарищ капитан, предусмотрел основание для долгой встречи за закрытыми дверями. В миру капитан российской разведки, а в зоне майор военизированной группировки «Долг» встретил Рязанова в дверях, тут же громко распорядился подготовить палату. Так называлась отделенные перегородками ниши в обширном одноэтажном строении, где даже сохранились оконные стекла. Было тепло и сухо. «Так, рассказывай, товарищ командир». Сначала вот это. Рязанов полез в рюкзак и вынул одну за другой восемь упаковок по 20 ампул с морфином. Затем россыпью с полсотни пакетиков травки. — О, это чистый? — Отлично. — Где взял? — У гопников? — Неплохо. — Спасибо. Удружил ты медсектору с обезболивающим. — А это чего? — Канабис-сатива? — И нафига он тут нам? — Как анальгетик, смысл чуть и уставом запрещен. — Именно. — Это приманка. Рязанов понизил голос. — Слушай и запоминай. А лучше записывай. План созрел в деталях, и в основном он ложится на твои хрупкие плечи. Выслушав лейтенанта, Нальвайка какое-то время переваривал, затем задавал вопросы, и только потом высказал мнение. «Ты, конечно, авантюру предлагаешь, но расчет твой, как ни странно, похоже, верен. Все сейчас на ножах, во многом благодаря нашим с тобой вливаниям последних двух недель. Но вот что я попрошу тебя. С планом — да, но с ним надо подумать» сейчас, пока перестаём поднимать волну, иначе всё выйдет в пар, как в том чайнике. Поорут, побьют морды друг другу, может, даже. Но общая картина не изменится. Надо притормозить сейчас с активным влиянием командира. Пусть подкопят зло, додумают, чего не было. Созреют пусть. А ты пока да, ты прав. Надо тебе сейчас эту операцию продвинуть, авторитет поднять. И это не всё. Рязанов с заговорщицким видом вынул из рюкзака большую жестяную коробку, потряс ее. Там тяжело зашуршало. «Вот, полюбуйся». Наливайка открыл, и его глазам предстала куча золотых крестиков, иконок, цепей, зубных коронок и прочего желтого лома. Он поднял удивленный взгляд. «И это похоронит Петю. Я не все сказал. Я тут долго прикидывал. Короче, еще послушай». Результатом беседы было решение о начале детальной разработки плана, его сроков и расчета необходимых ресурсов. Ливайка от своего звания начальника генштаба не отказывался и взял эту работу на себя. Что правильно, потому что сам он указал в процессе обсуждения на десяток моментов, непродуманных до конца Рязановым. Каждый стратегический план обретает реальные рамки только после всеобъемлющей проработки штабом. Димитро загрузился и пошел думать, предварительно поставив Рязанову капельницу с раствором глюкозы для придания бодрости и снятия похмельного синдрома. Через час снова появился, трубку из вены извлек и заявил. «Ты, капитан, меня загрузил А я ведь хотел тебе пару ласковых сказать за твой список самого необходимого». «Чего не так, генштаб?» — хитро защудился новоявленный капитан. «Да то! Ты что там написал?» стиральной машины, стол бильярдный и пять десятков киев? Задача была поставлена, я отдал заявку. — Почему так много? Так ломать будут наши киев эти часто. Эмоциональные они у нас. — Не пойму, ты же сам говорил. Проси 8 дадут 4 А киев эти ломаться будут о голову боевых товарищей. Что, я не знаю, что ли? — Да, Валентин Батькович, но ты вправду попросил 16 Это все вот на хрена? «Ну, так дадут 8 Чего?» «Ты сам мне сказал тогда. Личный состав страдает от бытовой неустроенности. Вот это и будет моей программой, когда речь зайдет о главенстве в клане». «Ну, по шее нам дадут, а не восемь», — махнул рукой Связной, он же теперь руководитель комитета начальников штабов. «Ладно, я все равно ее уже отправил. Посмотрим, что скажут. Пока молчат». На выходе из медицинского корпуса он громко, чтобы было слышно, крикнул Рязанову. «Капитан, вечером на осмотр! Я не видел ваших подчиненных!» Дальше на очереди было посещение точенки с соображениями по зачистке перехода свалка-кордон, но Рязанов решил сперва зайти к своим, заодно и ранний обед будет, кстати, позавтракать-то не успел, да и не лезло в рот ничего. Угрюмый дисциплинированно сидел на страже Хабара с очень недружелюбной мордой лица. Злой где-то шлялся, оказалось, как раз в бар 100 рентген пошел, за горяченьким. А Бугай разбирался с новой игрушкой МГ-5. «Командир, я тут посмотрел, у него ресурс, отпад просто. Ствол на несколько тысяч рассчитан. Развесовка идеальная, не хуже печенега». Ну, правильно, их же одновременно создавали. Еще тогда, как противников... «И чего? Попробовал?» Рязанов присел рядом с полуразобранным пулеметом. до утром. С прицелами пошаманил. Тепловой пока непонятно, оптика — супер. На полкилометра разброс плевый, кучность, как с винтовки. Вот только тяжелый он. В такой поход, как ходили, я его бы не взял. Так, ты сейчас собирай агрегат по-скорому. Со мной пойдешь. Хабар понесешь. Только поедим. Там проблемку решим с грузоподъемностью». Кстати, появились призрак и злой с горячим. Злой всего утащить не мог, попросил товарища. Ну, а тут и не против. Опять же, друзья покормят. После обеда Рязанов призрака не отпустил. Попросил помочь отнести Хабар до Петренки. Он жлоб, конечно. Но куда нам богатство девать такое? Надо в деньги конвертировать. Валь, а чего ему-то все? Ему оно не жирно ли? Он по нас меня просил экзотику разную тащить. А тут и ночные визоры, и прочее иное и всякое. Спирт опять же этот в таком количестве. Твоему часть. Все дороже выйдет сдать. Что-то я совсем на этих делах местных повернулся. Просто из головы вон пропанаса и тот разговор. А и верно, не надо, Петя. Давай тогда ты бери что бармену и иди сдавай. Петренко на хабар особо не впечатлился, но взял все. А потом настало время главного — Один за другим Рязанов выложил семь некрупных вспышек и батареек, а в заключение две крови камня. Петренко расцвел. Но рано. Рязанов заломил просто-таки конскую цену за них, аргументируя тем, что тут его законные 25%. Опытный делец Петренко, конечно, понимал, что этот хитрован себе не четверть, а как минимум половину заберет. Но ничего поделать не мог. С незнакомыми бродягами бизнес по артам вести опасно, Тут же сольют, информация до генерала дойдет, а он и так что-то подозревает. Поэтому мрачно полез за деньгами. Выпить не предлагал. Есть просьба большая. Пока тот не ушел на склад, окликнул его Рязанов. трофеи взяли при штурме. Пулемет МГ-5 в сносном состоянии. Но его таскать нужна экза. Ты уж, будь ласк, выдай бойцу. И патронов коротких, 762 на 51 которые... «Где эти на 51 возьму?» Недовольным бормоча Петренко скрылся на складе. «Ну, нашел. И экзоскелет в полурабочем состоянии тоже. Опять к Громову на поклон идти». К Таченке попал уже к вечеру. Тот был недоволен. Пришлось униженно оправдываться. «Ну и хорошо. Пусть себя почувствует боссом». «Ну, давай. Что по плану? Что по личному составу?» У противника тактический козырь, контроль перехода с обеих сторон. В случае нападения монолит переходит на противоположную сторону, блокируя возможность нападающим двигаться через переход. Таким образом, для результата необходимо использовать в четыре раза больше бойцов, чем у них. По нашим прогнозам, их там скопилось не менее двух десятков. Может, чуть больше. Наша задача — пошуметь, обозначить массированную атаку, заставить противника отступить на противоположную сторону. Но за ним не идти, там его прижмут армейцы. Операция требует четырех квадов. Военные в усилении будут ждать на свалке техники. — ну куда 4 то капитан? Раз там военные, и это их интерес, вам за глаза хватило трех квадов, чтобы штурмом взять укрепленную базу? — Военных по нашей стороне тоже ограничено, не более двух отделений. Их основные силы будут сконцентрированы по ту сторону, на кордоне. Монолитовцы воюют не в пример лучше бандитов. У них в наличии пулеметы, снайперские винтовки. Вертушки они с тингерами гоняли. А где ПЗРК, там и РПГ. Не стоит сбрасывать со счетов Гаусс. Это да. но тогда как вы их шуганете? Генерал, вправду, был скорее политиком, чем тактическим командиром. Космач тогда гораздо быстрее вкурил и вопросов глупых не задавал. «Минометы. Это предложение военных. Два калибром по 60 миллиметров. Это какие? Они же весят немерено. Это американские 224 -е. У них по 20 килограмм веса. Мина около двух килограмм. Собственно, нам солдатики для того и нужны. Издалека закидать, они сунутся в ответ. Тут их из укрытий и остановить. Под минами долго не просидишь, уйдут в трубу. А там уже с военными дело, — закончил Рязанов». — А ты, значит, им выход оттуда назад и запечатаешь? — Ну, добре. — Кого хочешь брать? — Свой квад, клопка, наливайку. — Ну и вы, может, кого посоветуете четвертым? — Четвертым? — А тебе наливайка зачем? Ты же с ним вроде не очень. И по статусу не положено. — Да он сам не нужен. Тут, точнее, генерал его состав важнее. Там у них, — Рязанов стал сгибать пальцы, — тяжелый пулеметчик, снайпер не из худших. «Самый главный — разведчик. Для составления карты минометчикам нужно сначала все там на пузе проползти». «Ну, хорошо. Согласен тут. Но не полный квад. Это не порядок. Разведчиков у нас мало. Те, что есть сейчас в рейдах, далеко. Поэтому прошу разрешения нанять четвертым для комплекта известного вам призрака». «Ему платить?» — недовольно возразил генерал. «Так вы его все равно хотели взять к нам». Походит еще пару раз. Сам запросится. Это на будущее работа. Ну, тогда с тебя расчет стоимости его работы. А по тому вопросу бери Иванцова квад. Детали операции послезавтра после утреннего совещания. Успеешь с военными утрясти? На нем же всем и объявлю. Есть еще чего? Никак нет. Принято. Успею. Связь работает. Вот и стемнело. Дело к ужину. А надо еще забежать к Наливайка, обрадовать его. — Ты даешь, капитан. Главврач Клана был недоволен. Ты бы хоть согласовал для начала, предупредил. Я без людей тут остаюсь совсем. — Ненадолго. — Да, виноват. Упустил, что тебя в курс не поставил. Но мне там нужно тоже, чтобы меня случайно в Тимочка соклановцы не стрельнули. И Остапенко твой очень нужен. Минометчиком для корректировки. Я и призрака опять брать хочу, для того же. «Но ясно. По нашим делам. Есть новости из центра. Список-то вы проглотили, обещали ответить предметно на днях. Нам что в первую голову надо?» «Деньги. И побольше», — отвечал Рязанов. «Любая революция — это в первую очередь много денег. А во вторую — еще столько же денег». «Принято. Ты куда сейчас?» «В бар. Там призрак ждет по делам бизнеса. Пожрать надо бы и выпить». Устал носиться за эти два дня. Ты, командир, один не ходи без своих, даже недалеко. Сам видишь, раздули мы пожар. бар встретил заунывной юлей и вечным фаерфлейком. Она опять страдала из старых трещащих колонок, заглушаемые гомоном бродяг и клановцев. Призрак стоял за столиком с какими-то полузнакомыми мужиками из одиночек. Судя по всему, так отсюда и не уходил. Увидев товарища, помахал рукой, сказал что-то собеседникам и направился к Рязанову. Тот, не пренебрегая мнением своего связного, сошел за злым и угрюмым. Бугай все еще был у Громова, где его оставил командир. Там надолго. Экзоскелет надо было сначала оживить, потом подогнать, научить им пользоваться, рассказать о том, как его обслуживать, про аккумуляторы и прочее. «Ты как? Я тут вроде удачно. Взял все у нас барыганыш. Гуляем!» — радостно приветствовал он вошедших. Секретов от своих быть не могло. Весь добытый хабар делился между пятерыми. Понятно, что не поровну. Ну, гуляем так гуляем. А то я что-то подсох, отвык от этой социальной нагрузки. Рязанов кивнул издалека бармену. Тебе работу опять нашел, кстати. что за дела? Призрак поставил стакан на свободный столик. Злой отправился делать заказ. Угрюмый за ним. — Бугай подойдет, на него берите, он жрать здоров. — крикнул им в спину Рязанов, перекрывая ноющую музыку и гол посетителей. — А дело хорошее. Как нам с тобой до того султановского схрона возле трубы все-таки добраться? — Я тебя договорился нанять с нами идти на операцию. Халецкий грозился минометы подтащить, если ты помнишь. Вот для них корректировщики нужны. Остапинку беру тоже. — Ну, если платят еще, то я за. Призрак был в отличном настроении, отсчитал половину пачки евро и долларов и под столом протянул Рязанову. «Доли твоя с продажи. Кинжал тут дорого отдал». Рязанов улыбнулся и сделал то же самое с суммой от Петренки за хабар и артефакты. Злой принес водку и стаканы, а угрюмый пару тарелок с кашей и тушенкой. Тут же снова ушел за остальными». Вовремя появился Бугай, с деревенской запасливостью выставил на стол несколько рационов питания, захваченных по дороге в бар. — Ну что, чудо-богатыри, операция у нас новая. В этот раз «Монолит», — негромко заявил Рязанов, когда выпили по первой. Все придвинулись к нему и приготовились слушать. К ночи разошлись, выпили немного, злого держали под присмотром, пометуя его невоздержанность в плане алкоголя. Бугай красовался в обнове, выглядел настоящим бывалым сталкерюгой. Перед сном Валентин полез припрятать на личность и наткнулся на давешнюю папку из последнего схрона. Посмотрел содержимое и, как тот кот-байон из анекдота, просто охуел. В папке содержалась информация о контактах султана с Ковальским в списке амуниции и боеприпасов, полученных от него, Записки, карты со схронами, что уже были известны, и, как вишенка на торте, две флешки. А на них, самое интересное, записи десятка разговоров султана с людьми полковника, и даже одна с самим. Вот эта записи была супер-бомбой. Там хорошо узнаваемый заискивающий голос бугра с его чурковатым акцентом и голос Ковальского. «Говорили о деньгах, поставках, качество отменные», — писали наверняка с выносного микрофона. Вот оно почему так хорошо заминировано там было. И теперь понятно, откуда масса патронов, пайков, медикаментов, куча золота, костюмы высшей защиты, ССП, новенький пулемет в заводской смазке и кейс с непростым глоком. Папку решил с собой завтра взять. Уж очень штука взрывоопасные. Как с ней поступить? Человек предполагает, а зона матушка располагает. Но послезавтра упал выброс поэтому совещание было сдвинуто на полдень, а время начала самой операции немного провисло. Но остальное было вполне по плану, если не считать физического напряжения, висящего между генералом и замами. самом спокойным на совещании выглядел наливайка. С Халецким связаться удалось, да и не надо было много обсуждать с ним, ведь план операции, как собственный предыдущий, был им и придуман, Рязанова, что планы эти оглашал от своего имени, соклановцы теперь хоть выскочкой, но воякой справным. В результате, после недолгого обсуждения, начало операции установили на послезавтра в 11.00. Вышли следующим утром. Шли не так, чтобы быстро, с тяжелыми экзопулеметчиками не побегаешь, а в отряде их было четверо. Шульга, Бугаенко, Гизатулин и еще один, чью фамилию Рязанов так и не запомнил из квада Иванцова. Немногочисленная после выброса живность с дороги убиралась загодня. Погодные условия не напрягали. В зоне началось очередное мокрое потепление, градусов до 15. К обеду, не торопясь, дошли до базы в депо, расположились, Рязанов решил связаться с Халецким. Хрен там плавал. После выброса на всех каналах был белый шум. Выставили усиленные караулы и до вечера отдыхали. Утром чуть свет, Рязанов собрал людей, дал последнее ЦУ и повел на свалку техники к военным. Ну а как еще? Он же все-таки проводник. Дошли быстро, что там идти? А на месте неожиданно обнаружился майор Халецкий собственной персоной. Он вышел вперед и нарочито-подружески обнял Валентина. Это было очень кстати, сам бы просил о такой услуге. Такое поднимет авторитет в глазах своих на несколько пунктов. «Ох, ну ты поздравил!» — похлопывая Рязанова по броня, заявил майор. «Какой там! Похудел! Весь выдохся на этих помойках!» и чего подкачаем!» — тут же ответил цитатой на цитату Халецкий. Рязанов быстро заглянул за спину и увидел, как у долговцев старше сорока на лицах расползлись дурацкие лыбы. «Помнят, значит!» — классический диалог андроида Бармалея и профессора Ивановой из советского фильма «Через тернии к звездам» отошли к палатке возле того БТРа, где были найдены контейнеры с артами. «Ты чего тут?» «Связи нет после выброса. Решил удостовериться, что ты вовремя на месте будешь, и все по плану. Как дошли? Чего нового вообще?» «Нового? Там да много чего, все так не перескажешь. Но кое-что есть». Рязанов вынул папку. «Ну вот как знал, что с собой надо брать?» И вопрос решился сам собой, что с этой атомной бомбой делать. И Халли такого подгона не забудет. Кратко поведал, что внутри, и тут же быстро рассказал о плане. «Ну, ты авантюрист. Не ожидал, Валя, от тебя. В тихом ум как говорится. Генералом долго, значит, стать. Это мощно. Так ты меня по званию обскачешь». «Ну, не рассказывать же ему, насколько высокие фигуры стоят за этим решением. Надо будет, там доведут до майора, в необходимой и достаточной для него части». Да, все одно к одному сложилось как-то. Грех не воспользоваться. — Ты мне поможешь? — спросил Рязанов, наливая себе чай из большого термоса, стоящего на столике в палатке, где они уединились. — Спросил, мля. — Что от меня? — О, кстати, про грех. Пока не забыл. Там, как мы этих мутиков постреляли, ну, на худре тогда этих, они же грех? — Ну да, помню. Там нашли что-то вроде дневника местного босса. Я забыл тебе сказать, а потом вспомнил. Ты же рассказывал, что с ними пересекался. Там не все понятно. Мне ни к чему. Может, чего интересного найдешь». И вручил потасканную общую тетрадь в грязной коричневой клеенчатой обложке. Посмотрю потом. «Так чего просить хотел? Смотри. Мне надо, чтобы ты еще одну записку написал Петренке. Продиктую. Там приглашение ему идти с деньгами за подготовленными артами и напомнить, что он еще должен денег. Сам бы написал» и там важно. Твой почерк знают. И еще. Мне надо, чтобы ты вызвал Глаза с его ребятами. Через недельку. Дату я уточню. — Глаза? Ну ты это... А что, Петренко, он придет? — Нет. поясника Халя начал что-то понимать. — Не дойдет. — А если все-таки придет? — То ты будешь к этому готов, — усмехнулся Рязанов. — И воинсталы для этого тебе нужны? — Не совсем. Там сложнее. Это позже расскажу. Но и для этого тоже. Они мне дней на несколько нужны. по основной специальности и подорговать лицом. То есть...» Майор был заинтригован. «Если все сложится, мне надо, чтобы они пришли ко мне на росток. Именно ко мне, как генералу. Это очень многое поставит на свои места в случае внутренних брожений трудового коллектива. Не все будут довольны сменой власти» а ну понял. Но ему надо будет заплатить», — развел руками Михалецкий. «Догадываюсь. Торговаться не буду. Просто скажи, сколько». «Принято. Займусь. У меня тоже есть новости. Хотя попроще. Я сейчас с тобой закончу и на базу. С составом на операцию не иду, конечно. И ты не лезь, раз уж собрался генералом стать. Короче, меня отзывают за кордон. Вертушка вечером. Это ненадолго. Пара дней». Но, как ты понимаешь, возможно и негативное развитие событий. Поэтому записку я тебе сейчас напишу. Ну, а если там что-то не так пойдет у меня, то взвиняй тогда. Халь, ты вот что еще. Вообще хорошо, что ты здесь. Я важный хотел сказать. Монолит не надо давить полностью. Ты потеряешь двухсотами личного состава не меньше полувзвода, если геноцид устроишь. И это приемлемый уровень потерь, отреагировал в своей обычной профессиональной манере майор. Там широкий фронт. Весь его не проконтролировать, если они постараются уйти. Я предлагаю вот что. Твои ближе к холму будут, ну, который вас с трубой разделяет. Как те поймут, что дела швах, то постараются утечь от твоих по правому от себя флангу в холмы, где колючка. Пусть твои не геройствуют. Фанатики пойдут по направлению к ЖД-насыпи, а потом по-любому на болота свернут, направо. — И чего? — Уйдут, потом вернутся. Надо ликвидировать под ноль. Не, ты послушай, Халь. Там не кордон. От в большая группа не зашкерится. И я точно знаю, куда они пойдут. Куда? И почему знаешь? Мои недавно были у чистого неба там, на болотах. И вот такая информация. Ренегаты получают стволы и патроны от монолита. Не сто процентов точно. Но все на это указывает. Значит, эти пойдут на базу к союзным отморозкам. Знаешь, мех двор. По дороге туда их накрыть вертушками на раз. Это в паре тройки километров от границы зоны. Подлет минутный. Ну, ладно. Ты, смотрю, подготовился. Вертушки сегодня работают тут, на операции. вводную им дам. И пехоте тоже. Да, пусть крутятся на Ми-8. Посматривают просто. Как засекут, а в этом я уверен, то основная кавалерия и подскочит. — Да, и надо как-то предупредить тогда мужиков на ферме. Маньяки мимо пойдут, как бы не заглянули. — Да, я дойду, от себя предупрежу. А там уж пусть сами и соседи своих на элеваторе, и Сидорыча в его норе предупреждают. — Ну надо же, связь, значит, у Хали с фермой есть. Майор зря времени не терял. Похоже, у ковбоя с отцом Деодором торговля цветет вовсю. — Ну чего, нам выдвигаться вроде пора. «Да, товарищ будущий генерал. Давай. Пойдем, с личным составом познакомлю. Минометы, оба два на месте. Мин много. Твоим их нести тоже». «Мин, как и патронов, много не бывает», — старой военной мудростью ответил Рязанов. Минометчиков было два отделения, как и договаривались. Командовал ими толстенький, как пончик, сержант Скуля. Халецкий, нависаю, сурово наставлял его. «Старший лейтенант ВСУ, Рязанов, твой командир на все время операции. Приказы выполнять, как мои». «Так точно». В 10 выдвинулись. Начало операции решили на 12.00 перенести. Связи с военными на той стороне холма не было, так оно и не надо было. Монолитовцы эти переговоры точно бы отследили. Минометы установили в Ложбине, в километре от позиции неприятеля. А эти что ты не выставили дальних дозоров» что показалось Рязанову плохим знаком. Разведка в лице Призрака и Остапенко отправилась на рекогностировку. Вернулись минут через 45 пять, озадаченные. Монолитовцев на точке насчитали три десятка. А сколько их с той стороны? Если столько же, то ситуация сильно не в пользу нападающих. Тут еще пончик скуля подкатился. — Товарищ лейтенант, что еще? Там это, аномалии! Рязанов собрал сдержанность в кулак и, проникновенно склонившись к этому недоростку, произнес. «Да, это аномалии. Они не двигаются и не опасны, если в них не прыгать. Зато у тебя справа по флангу и сзади защита от пуль. Аномалия мясорубка имеет гравитационную природу и влияет на их траекторию, понимаешь? Они полетят, как будто в тебя с закрытыми глазами стреляли. Защита! о понял. Разрешите идти?» Рязанов махнул на него рукой. Тут проблема по-настоящему неприятная вылезает. 30 бойцов. Если они придут поинтересоваться, кто тут такой активный, то мало не покажется. А если их больше, с той стороны действительно часть противников сидит, они через трубу минуты за четыре не спеша пройдут. Вот тут место, оно похоже на ту часть тропки, где не так давно капитан Глаз своих рассаживал. Как бы он тут пригодился... Все сразу бы понял, придумал план годный. А так, кого спросишь, Иванцова, этого пса исполнительного, или погранца Колубаева, что десятка-два лет контрабандистов и нелегалов по лесам гонял? Призрак тоже тот еще советчик. Самому придется. И тут Рязанов очень ясно понял, что в подобной ситуации надо думать прежде всего о том, как вовремя и тихо смыться. Потому что потери солдат, как сказал Халя, это приемлемо. А если сравнивать потерю пары квадов или себя, то тут однозначно надо выбирать последнего. 30 мать твою, человек, с ручными пулеметами, гранатометами, непонятными винтовками полуторасантиметрового калибра, снайперками и гаусовками Упертые психи, но при этом отлично подготовленные бойцы. Надо молиться, чтобы они все вместе не нагрянули. Но молитва молитвой, а практически решения Господь приветствует всегда. Первое. Минометчики — это приманка. Придут именно за ними. Значит, всем клановцам попрятаться, сидеть по сторонам тропы. Теперь о главном. Если монолитовцы атакуют ложбинку с двумя отделениями солдатиков, то от того, с какой стороны от тропы будут находиться долговцы, зависит выживаемость. Вот тропка. Она идет от трубы через рощу. Иризанов стоял лицом к этой самой трубе. По правую руку — кусты акаций, подлесок и молодой ельник. По левую руку — примерно тот же кустарник. С одним отличием. За кустарниками справа, в трехстах метрах, отвесны стены холмов. Туда можно забраться. Они поросли колючей ежевикой и кривыми елочками. Но ты будешь отлично виден снизу. То есть лезть туда равно умереть от пули. Можно отступать влево-назад на свалку, к депо и центру локации. Но та же отвесная стена не позволит уйти незамеченным. Бегущий будет в коридоре, а потом через полкилометра ему придется идти через то старое аномальное поле. Не уйти с правой стороны живым. А слева все позитивно. Назад можно уйти быстро. Аномалии все гораздо дальше. Путь отступающего пройдет через ту засидку, что присмотрел для себя Рязанов, когда водил сюда группу Глаза. Там капитан еще сказал смотреть назад, чтобы монолитовцы напрямую не попёрли и в тыл к военсталам не зашли неожиданно. А потом слева поля аномалий, справа в полукилометре отвесные холмы. Вроде бы та же опасность, но тут отступающий будет иметь оперативный простор в 500-700 метров, и вектор его движения направлен строго от преследователя. А потом можно выбирать, забрать вправо и добежать до северного, или уйти влево через свалку техники – где отделение солдат оставалось, и дальше по шоссе быстро добраться до своих в депо. Вот такие мысли вихрем пронеслись в голове Валентина. Решение тут было неприятным, но утилитарным. Иванцова с его людьми посадить по правую сторону тропы, а самому вместе с людьми на Ливайка и квадом Колобка расположиться слева. Просто потому что там можно уйти. А вот Иванцова будет труднее, если вообще какие-то шансы у него будут. «Ну а как? На войне, как на войне!» «Что там?» — говорил Халя. «А, ну да. Либо селяви, либо селяваз». Елизанов принялся за дело. И распределение стрелков примерно как тогда делал это глаз. Кваду Иванцова приказал огня не открывать до момента, пока противник, пятясь, не сблизится с затаившимися долговцами. «По какой причине они будут пятиться?» — тоже объяснил. «Основная группа долга откроет огонь во фланг ожидаемому противнику». Те, по логике, не понимая фактического количества нападающих, должны отойти. Как раз от них слева будут те кусты, куда спрятаться от автоматно-пулеметного огня из засады. Будет вполне удобно. Ну а как подойдут на бросок гранаты, то этих гранат и не жалеть. Поэтому 80% F1 перекочевало в разгрузке Иванцовских. Ну а там, что называется, видно будет. На этом тактический талант Рязанова сяк Тут бы Халецкого. Ну или глаза хотя бы. Это профессионалы. Как повезло ему, Рязанов понял только минут через пять, как устроился за тонким стволом высохшего пирамидального кипариса. До этого, в момент распределения огневых позиций, перед ним снова появился пончик по фамилии Скуля. «Товарищ лейтенант!» «Что, сержант, что еще?» «Разрешите? Я посмотрел на аномалии и на их расположение относительно друг друга». Они не соприкасаются, и между ними достаточно большие расстояния. Это от того, что при активации они могли бы вызвать цепную реакцию по всему полю? Да. Так. Короче, давай. Товарищ лейтенант, глаза пончиков вдруг стали какими-то странными, тускло-стальными. Проведите расчеты в середину поля. Защита сзади и по флангу нам, скорее всего, не пригодится, а спереди очень нужна. Сержант. Рязанов был выбит из колеи таким заявлением. Он давно и навсегда понял. Люди до паники, до беспамятства боятся аномалий. А сталкеры, что преодолели этот страх... Да нет таких сталкеров. Все продолжают бояться, потому что знают, что и как аномалия делает с человеческим телом. А тут простой сержантик такое заявляет. Но трезвая мысли вообще, если так-то. «Сержант», — повторил он, — «ты в ложбении не виден, пока вплотную не подойти, а там ты, как на параде, И опасно там. — Опасно — это когда, подойдя на полтораста метров, в эту ложбину пяток реактивных гранат положит, — уверенно ответил Скуля. — Вот тебе и пончик. Ну а дальность огня? До трех километров они четко работают. Это машинки новые, комплектация солидная. Не десантная, не горная, — отвечал минометчик. Пришлось так и сделать. Отвести их, забрав крюком меж рычащих и хлопающих аномальных очагов на 100 метров внутрь и оставить на малой площадке метров шесть на 5. Да, и вот теперь Рязанов понял, как ему повезло. Потому что сначала будильником в голове заверещала тревога. Идут. И как же хорошо, что только вот прямо закончили с позициями. Только что первые мины, солидно бомкнув, отправились в сторону монолитовского лагеря. Черт, ну почему они уже здесь? Похоже, опять они нас срисовали. Текать придется. — Это друг-призрак, что устроился рядом за кочкой Что ж так быстро-то все опять? Быстро-то все опять. Быстро-то все опять. Быстро-то все опять. Быстро-то все Глава 18 Противник шел уверенно, без лишних выкрутасов. Впереди десятка два фанатиков в черных балахонах, за ними еще десяток привычных монолитовцев. Было далековато, но через прицел своего любимого ПП Рязанов различил длинные рифленые стволы Гаусса, пулемет «Мини-Ми» -Ми в руках одного из наступающих, а у другого — узнаваемый профиль револьверного гранатомета типа русского РГ-6. Остальных скрывали ветви. Монолитовцы шли осторожно, довольно широким фронтом, но держались тропинки. Минометчики противника не видели, дать им знать было некому — Рязанов в целях маскировки настрог запретил использование оки токи встроенных в тактические сферы долговцев. Минометы продолжали быстро отправлять свои снаряды за рощу, там уже были слышны первые разрывы. Особенностью этих мин 60-мм калибра была тишина в полете. Не то что старые 82 миллиметровые дуры, что до сих пор на вооружении ВСУ, зато их свист очень нервирует противника. Поняв, что впереди минометы, притом еще и работающие по их позициям возле трубы, монолитовцы ускорились, побежали в сторону аномального поля. То, что они, не напрягаясь, пройдут по нему, у Рязанова сомнений не вызывало. Перед началом боя он приказывал своим открывать огонь только по команде, а Иванцову так вообще при приближении на уверенный бросок ручной гранаты. Отмашку дал сам, отправив очередь в близкого чернобалахонщика. Не попал, что было ожидаемо, расстояние для штурмовой винтовки, а не для ПП. Собираясь на эту операцию, он все же выбрал свой проверенный в боях МП-5, оставив навороченный калаш на базе. Потому что командиру не стрелять надо, а командовать. Ну и убегать с ППшкой гораздо быстрее получится. Правая от наступающих сторона частой поросли взорвалась автоматической стрельбой. Первая паника у монолитовцев прошла быстро — Трое остывали на тропинке, а остальные, огрызаясь огнем и пригибаясь, пятились в противоположном от засады направлении — в кусты. Пулемет прочесал скрытые позиции врага Монолита. Их гранатометчик высадил весь барабан в сторону неверных. Какого-то эффекта не наблюдалось, но командир фанатиков был опытен и хладнокровен. Сейчас они займут позиции под прикрытием подлеска и обойдут засаду с флангов. Часть людей надо направить на подавление минометов, Там всего два ствола, убить их будет несложно. И будет хороший трофей. Несколько осложняло дело то, что минометы стояли в середине поля мясорубок. Стрелять и бросать гранаты туда было бестолку. Но не для гауссовок. Командир показал своему заму на позицию врага, спрятавшегося за аномалиями, и на его ствол. тут все понял. Стрелки с винтовками гаусса, повинуясь его приказу, повернулись к работающей батарее минометов. Тут бы и сказочке конец, но эти красавцы все-таки попались на тактическую хитрость командира Долговцев. И допятились до облетевших голых зарослей ежевики и акации, где скрывался до поры квад Иванцова. Разом захлопали хорошо знакомые взрывы гранат. Вопли незащищенных фанатиков, их разворот назад и попытка работать на два фронта. Все это Рязанов видел плохо, больше слышал и догадывался. Далековато было. За кустами скрыто почти все. Пулеметчики долго патронов не жалели. Автоматы долбили не переставая. А снайперок, как всегда в таком хоре, слышно почти не было. Ручных гранат надолго Иванцову не хватило. Четверка клановцев перешла к стволам. Монолитовцы оправились от первого шока, потеряв еще пару человек, и всерьез взялись за квад. Резанов не понял, что происходит, но после того, как разрывы ручных гранат прекратились, Буквально секунд через 20 они неожиданно возобновились, да еще и с повышающейся частотой. Это что, у «Монолита», что ли, столько гранат? И они просто их швыряют согласно тактическому принципу «На кого Бог пошлет?» Призрак задергал рука Фризанова, пытаясь докричаться до товарища через долбеж тяжелого МГ-5 Бугаенки. Встроенные компенсаторы сферы 12М гасили громкие звуки, но не все, поэтому слышно его было плохо. Капитан посмотрел в сторону, куда указывал приз, и понял, откуда взялись частые разрывы. Это минометы. Они работали практически на прямой наводке. И что самое поразительное, было хорошо видно, что мины разрываются в воздухе над головами противников. Кто бы знал вообще о таких технических возможностях? Монолитовцы этой неожиданной шрапнельной атаки не выдержали и побежали. В спину им стреляли с позиции вокруг Рязанова, и что радовало, с позиции Иванцова через дорожку. Минометы снова сделали короткую паузу и перенесли огонь на предыдущую цель — базовый лагерь у трубы. Видимо, прицел меняли. Рязанов в сопровождении своего квада порысил вперед. Лежащих на дороге монолитовцев, согласно его приказу, сначала контролили в голову, затем только приближались к ним. Оставив колобка на тропинке, сам капитан продрался через голый облетевший кустарник в сторону своих. Трое из четверых были ранены. Четвертому повезло меньше. Убит. Иванцов в лежал, привалившись к стволу тополя. Дышал тяжело. Шлем лежал рядом. Капитан был жив, но очень бледен. «Ты как?» «Царапнул пару раз. Но жить буду», — отвечал командир квада Выглядел он, конечно, не ахти, но и то хорошо. Рязанов полез в рюкзак, вынул контейнеры с медузой и кровью камня, положил на колени капитану. «Пользоваться умеешь? Разберешься тут. Мы дальше». «Командир, есть кольнут чем? А то тяжело, рука не слушается, боюсь, скисну». Рязанов кинул ему на колени дефицитную аптечку АИ-2, затем проверил, что с остальными. Там было, слава богу, и хранение были легкими. Пулеметчик Квада даже заявил, что перевяжется и идет с ними». Вот и хорошо. Его ПКМ — это плюс. В группе Резанова легкие ранения получили «Злой», «Колобок» и «Плечко». В основном ерунда, касательная. единственно серьезным пострадавшим был снайпер Малыгин. Им уже занимались. Я гляну, что там у солдат. Призрак рядом оказался. Нет, идем к трубе. Ты держись позади. Если что, выведешь людей. Так, все слушаем приказ. Преследуем противника». При подходе к лагерю наше главное оружие — гранаты. Не высовываться, в перестрелку по возможности не вступать. У них гауссовки, шансов в такой дуэли нет. Только из-за препятствий и укрытий. Нам не надо их уничтожать, только загнать в трубу. Громко, в ушах звон от взрывов и перестрелки, кричал своим Рязанов. Монолитовцев на тропинке осталось семеро. Двое даже живы были еще, их добили не подходя. Потом по ходу движения еще пару тяжелых в кустах нашли, их тоже упокоили. «Бугай», услышав последние слова командира об основном оружии — ручных гранатах, с довольной ухмылкой поднял с жухлой травы гранатомет, забрал боеприпас у мертвого монолитовца и сноровисто начал забивать барабан. «Ручной южноафриканский гранатомет МГЛ, он же М-32 Милкор, штука в ближнем бою опасная». 6 осколочных гранат калибра 40 мм вполне закидывает на 300 метров. «Знакомая машинка». «Так точно, тач-капитан!» — утвердительно кивнул здоровяк. «Учили нас не обращаться». К трубе шли двумя небольшими группами по пятеро. Несильно отцарапанный осколком злой отказался бросать квад и оставаться с остальными ранеными. Всего 10 бойцов, включая двух легко пострадавших. Солдат выводить из аномального поля не было времени. Призрак со Остапенко вели клановцев, известной им дорогой. Почему все-таки монолит сразу пошел за ними? Призрак обнаружить — это нонсенс? Скорее всего, как-то учуяли Остапенко. У него таланта же такого нет. Просто неплохой разведчик. Так думал капитан, поводя широким глушителем МПшки в разные стороны. Надо осторожнее. Мало ли, засаду тут оставили эти. Столько народу вокруг. И там, за деревьями, что дар не работает». Впереди продолжали систематично рваться мины. Когда только закончатся они у них? Закончились боеприпасы у Скули минут через семь. Скорость движения долговцев упала. Как бы братьки-фанатики не собрались с духом снова посмотреть, что там. К лагерю подпазали по-постунски. Никого. Зато вокруг масса мелких воронок. Неплохо так сюда нападало. Рязанов четко чувствовал, враг ушел в трубу. Решил там отсидеться, блокировав проход. «Ну, это нам и нужно!» К Зеву трубы подходили аккуратно, постоянно страхуя друг друга. Но ничего не произошло. Монолитовцы действительно ушли. Рязанов приказал рассредоточиться, поискать в кустах заползших туда подранков и гасить их сразу, не дожидаясь самого подрыва. Никого не нашли. Рязанов чуть перевел дух, снял шлем. «Ты чего, не задела?» Рядом присел призрак. «Не, норм. Я немного того, откровенно сказать. Обосрался, как увидел, сколько их. Положить тут с десяток своих и самим драпать этого боялся. Ну, на тогда жвачку». На это предложение откуда не возьмись подтянулись долговцы и раздербанили пачку в секунду. Забыл, что не с напарником, а с отрядом пришел. «Да разве откажешь?» На той стороне глухо слышались разрывы и автоматная стрельба. Значит, бой в разгаре. Теперь задача долга — не пропустить монолитовцев, если они попробуют отступить назад на свалку. Минут двадцать напряженно ждали, что из черного нутра трубы полезут эти в балахонах. Но нет, стрельба потихоньку стихла, разрывы Нурсов, а их с минами и гранатами никак не спутать, прекратились. С Халей договаривались, что по окончании боя стороны будут сигнализировать друг другу зеленой ракетой. Но то ли холм, сквозь который шла труба, был слишком высок, то ли бой далековато происходил, только условного знака капитан не дождался. Или просто не увидел. Связи с солдатами не было, поэтому решили выдвинуться на ту сторону. Первым вызвался Гизатуллин. Резанов остановил его, вынул из разгрузки мокрый в керосине тряпичный сверток — За ним другой, поменьше, арты, мамины бусы и пузырь. Гизатуллин понял без слов, пасовал их в свою разгрузку и, подняв ствол печенега, вошел в проход. Остальные гуськом, соблюдая дистанцию, отправились в трубу через минуту. Впереди грохнул выстрел, заботливо приглушенный активной системой подавления. За ним без паузы короткая очередь. Рязанов ткнул в плечо шульгу. «Посмотреть надо, что там». тут медленно двинулся вперед а там все оказалось вполне тривиально. Раненый монолитовец заполз в трубу, и налобный фонарь пулеметчика осветил его бинтовавшего ногу. Он успел вскинуть дробовик и выстрелить. Но картечь не повредила закованному в броню, защищенному редким артефактом пулеметчику, так что подранга он добил. Выходить на свет было несколько страшновато. Солдаты, не отошедшие от боя, могли открыть огонь, но тут ожил у Оки-Токи Близко подошли уже. Рязанов назвался и предупредил, что они выходят. Встречала их целая толпа. Халецкий личного состава нагнал сюда с пару взводов. Оно и правильно, как оказалось. «Лейтенант Сиваш, кто Рязанов?» Вышел вперед крепкий, как боровик, широкий в своем бронежилете Булат, командир армейцев. Так и познакомились, и лейтенант рассказал свою часть истории. Опасения капитана не оправдались — Основная часть монолитовцев была по его сторону, а на кордоне всего человек 10 Так что, получается, генеральное сражение выиграл именно долг. Фанатики шустро полезли из трубы и тут же нарвались на огонь военных, подошедших на уверенный выстрел. Тут и пара вертушек подоспела. Монолитовцы поняли, что это все неспроста. Возможно, даже их пришли убивать, а не просто попугать, как это было уже пару раз. Прорваться им стоило пятерых трупов и пары раненых — которых аккуратно достреляли с безопасного расстояния. Сектантов не преследовали, направление их движения показывало правоту заново На болота идут, к бабке не ходи. Потери вояк ограничились двумя двух двухсотами, еще семеро получили ранения. Это гранатометчик Монолита постарался, обоих сразу и наглухо. По первому впечатлению счет был разгромным в пользу союзников. 173 Раненых, правда, было много. 14 И это пока без данных, что там у скули. Рязанов присел на ящик возле палатки в покинутом монолитом лагере. Накатывала усталость и апатия. Как-то тяжело далась операция. Перенервничал. Надо прийти в себя срочно. Еще не закончили. — Ты че, кислый? Призрак что-то жевал. Уже понятно. Время-то обеденное. Откат что-то тяжело пошел. Дай вспышку. Ты же брал... Артефакт сразу поднял настроение и тонус. Тут же захотелось есть, но не судьба. Пришлось срочно вмешиваться в конфликт. Злой что-то не поделил с одним из армейских сержантов и собирался полезть в драку. Угрюмый мрачно наблюдал за развитием сюжета, не делая попыток остановить друга. Злого оттащили Бугай с Гизатулиным. Рязанов успокоил сержанта, передав его с рук на руки Севашу. Тот сделал жесткое внушение подчиненному и повернулся к капитану. «Что там с нашими, со Скулей? Живы они?» «Да, были вроде в норме, как мы вперед ушли. По потерям не знаю, не успел. Они позицию имели далеко от основного замеса. Но там тоже прилетело, думаю. Надо бы наших там и вояк проведать, Скулю. Ведь он по-хорошему сделал рисунок боя. А с виду пончик и адыки. Это он уже призраку, когда армеец отошел к своим». «Да, непременно», — отвечал напарник. «Но сначала...» — и наставил указательный палец на Рязанова. «Сначала сокровища атамана-разбойников», — закончил тот. Вместе подошли к до сих пор не успокоившемуся злому. Тот был на взводе. У каждого свой откат после боя. У этого вот нервный срыв. У него вообще это частые реакции. Дежурные, можно сказать. «Так, боец», — буднично заявил Рязанов, — «ты пока в себя приди». Я тебе могу транквилизаторы дать с аптечки пиндосовой. А мы с мужиками до схрона. Тот, последний из бандитских. э не, -э -э -э -э -э, я с вами. Все под контролем, командир. Тут же переключился злой. Идти было не так, чтобы далеко, но нервировала вероятность встретиться в лесу с остатками отступивших фанатиков. Поэтому шли обычным построением. Разведка капитана с призраком впереди, автоматчики по флангам, и «Бугай» со своим новым здоровенным МГ в середине. Через полкилометра увидели нужную леснину. Ствол в три хвата наполовину утонул в серых опавших листьях и мху. Пришлось делать раскопки. Под упавшим дубом обнаружился контейнер научников, что вселяло некоторую надежду. Надежда оправдалась. Без фантазии заминированный оранжевый ящик содержал 19 контейнеров с артами и один с наличностью. Это было бинго. «Знакомый такой ящичек-то!» — задумчиво протянул призрак, рассматривая арты. «Преобладали лечебные. Была и парочка пустышек. Не очень нужная вещь. То есть совсем не нужная. Обладает всеми внешними свойствами артефакта, но полезность — ноль. Ученые их любят. Они живучие, не рассыпаются долго. Для экспериментов самое то». «Думаешь, те два контейнера в батере были из той же партии?» Рязанов тоже присел рядом, вынул из контейнера пачку баксов и начал пересчитывать. «Валь, вот подумай сам. Все одно к одному. Ковальский, судя по тем документам, активно и давно торговал с султаном. Этого не мог не знать Халецкий. И то, что наш майор, сидя на Северном, отрезанный от своих каналов и людей, откуда-то прознал о схроне на свалке техники, прямо говорит нам о том, что знал на о контейнерах гораздо раньше». Тут, видишь, тот же ящик, те же считай арты. И был он тут, похоже, припрятан для дальнейшей переправки за кордон. А вот Хали про него не знал. Да, похоже в точку. Этот могли унести сюда из того схрона. И Хали действительно не мог знать, что они его уже утащили. И зря он туда так активно лез тогда. Денег 24.560 долларов, кстати, Рязанов потряс пачкой. Контейнер прикопали обратно, а арты рассовали по рюкзакам. Поживали сухпай и отправились назад. Соклановцы спрашивать ничего не стали. Легенда была такова, что Квад ушел по следу монолитовцев, проверить, куда те отправились и не сидят ли в лесу где-нибудь неподалеку. Время шло к вечеру, пора было забирать своих раненых и отправляться до базы. Потери минометчиков оказались довольно ощутимыми. Из двенадцати военных трое лежали под раскатанными спальниками, укрытые с головой. Еще одного тела не было. Сержант рассказал, что раненый не удержался и пару шагов сделал в сторону аномалии. Она его и утащила. Двое солдат сидели перебинтованные. Да уж, гаусовки это страшная штука. Им гравитационный поля нипочем. Потери армейцев были только от них. А в остальном Скуля показал себя отменно, что и высказал ему Рязанов — Стальные яйца и холодный разум у минометчика. Отправили их к военным, что уже обживали новую точку по обе стороны трубы. Потери личного состава по сравнению с прошлой операцией снизились. Тяжелых ранений, как у полковника, не отмечено. Раненых, да, много, но и противник был серьезным. Генерал Таченко обвел взглядом командный состав, присутствующий на утренней планерке. Космач чуть заметно поморщился — Про потери и тяжелые ранения — это явно в его огород был камень. Рязанов удовлетворенно отметил, что раскол между однополчанами растет. «Действия капитана Рязанова я оцениваю как профессиональные и эффективные. Приказ о повышении звания мной уже подписан. Поздравляю, майор Рязанов!» Генерал пожал руку новоявленному майору и удалился с совещания. Дальше шел будничный развод, кто куда... А Рязанова Петренко попросил остаться. Халецкий был там. Как только закрылась дверь за последним вышедшим офицером, накинулся он на Валентина. Так, сам сказал, что сейчас его вызвали. Улетает. Полагал, что пара-тройка дней. Как вернется, просил быть готовым, потому что будет пара дней для встречи. И вот передал опять. Рязанов вынул три контейнера с артами, но Петренко замахал руками. Не надо, не здесь. Давай ко мне там покажешь, расскажешь. Ежедневные планерки проходили в небольшом закутке ангара, пристроенного к большому высокому зданию склада, где издревле находилась арена. От чего он там? Готов, значит. Какие дни? Рязанов вынул арты и разложил на столе два ломтя мяса и светляк. Он напишет точно, но «Ну, это вот уже скоро. По 2 400 ломти и 1600 за светлого. «Да ты охренел, капитан! Тьфу, майор! Куда это такие цены?» После недолгой торговли сошлись на двух тысячах и 1350 евро соответственно. По обычаю, Петренки выпили бренди, на этот раз снова того неплохого греческого, и распрощались. Под это дело Рязанов еще и пару выходных от нарядов своим выбил. Пользуясь свободным днем, майор Рязанов зашел в медицинский центр клана. Официально — по требованию наливайка на обследование относительно радиационного заражения, что было диагностировано его кваду в прошлый раз, а по факту — утрясти детали разработанного в последние пару недель плана. Главный доктор занимался ранеными, отвлекся только, чтобы молча указать Рязанову в дальний угол, где за ширмами и простынями стояла койка с капельницей. Через пять минут заявился сам, снимая одноразовые перчатки. «Как там наши пораненые?» — Иванцов завтра на выписку, Малыгин полежит еще. — Ты с артефактами, конечно, помогаешь очень. Но они же не вечно у тебя будут бесплатные и в таком количестве. — отвечал и одновременно спрашивал Наливайка. — Пока есть. Потом, думаю, надо будет решать с этой темой. А то что же мы за сталкеры, что себя не можем обеспечить главным ресурсом? — Устав этот, менять будем с тобой. Рязанов выглянул за шторку. В медцентре было тихо вокруг их раззац палаты никто не шарился Я вчера малость на нервах был до сих пор руки дрожат даже арт активировал так миг колбасила оттка там после боя чем поможет родная медицина успока нам кольнуть могу но давай сначала посмотрю послушаю тебя снимай к свои латы и ложись проверим давление пульс глянем глазное дно наливайка привычно вынималась тумбочки аппараты и инструменты Минут через 10 измерений, осмотра и прочих шаманских плясок заявил. «Ты перенапрягся малость с этим нашим проектом. Я и по себе чувствую нервяк постоянный. Но транквилизатор тебе сейчас будет лишним. Ты на острие пока. Тебя в любую минуту генерал или кто из замов могут дернуть. И заторможенные реакции тебе совсем не нужны. Так что сегодня отдыхать, лежать и смотреть в потолок» к вечеру пойти в бар и очень интеллигентно принять водки с обильной закуской. Это лучшее, что родная медицина пока может предложить командиру. «Как поняли? Прием!» «Принимаем вас!» — ответила Рязанов, одеваясь. «По моему вопросу про заказ на призрака ничего. Как только будет, тут же дам знать. Ну, видимо, там долго все это. Где наши генералы, а где этот подпольный синдикат?» «Так...» Рязанов снова выглянул в зал. По списку моему что-то в центр внятный родил. Пока нет. Видимо, тебе удалось их поставить в ступор своим требованиям шестнадцати. По деньгам обещали послезавтра. Курьер придет из информаторов. Это те, что мне знать нельзя. Но да. Ливайка собрал свои причиндалы и агрегаты в коробочке и упаковке, рассовал по ящикам медицинской тумбы. Это тот список, допуск которому у тебя после моей смерти». «По плану пройдемся?» «Да». Рязанов влез в свой офицерский ПСЗ и сел на койку. «Начнем с тонких мест». «Вопрос первый. Реквизит. Пистолет доработанный и холостые к нему. Далее. Пистолет для побега. Далее. Доступ к сейфу и основной вопрос. Но сначала давай по персоналиям». «Разреши сначала все же предметно». Наливайка достал из кармана патрон 9 на 19 со странной головкой. Это холостой патрон. Таких магазин. Пистолет с доработкой принесет тот же информатор, что и деньги. Но его и тут сделать нетрудно. Для побега ствол достал, лежит, тебя ждет. С доступом к сейфу проблемы не возникло. Циба оправдал наши ожидания. Но это я уже тебя по персоналям начал. Лучше с основного вопроса тогда. Да, так. Вопрос по генералу. Если он не поведется на провокацию, что делаем? Варианты, спросил Рязанов, крутя в пальцах взятый из рук связного патрон. Вопрос наиболее сложный, но по мысли наших аналитиков в центре вероятность срыва крайне мала, в районе 9%. Должно сработать. Все подготовлено. Работа проведена тонкая. Если срыв, и генерал не пойдет сам, то тут ничего не сделать. Отмена операций. Что-то внятное предложить в таком разе не придумал. «Так, я тоже ничего не могу предложить. Значит, тогда отмена. Далее. Петренко — это моя забота. Он-то уж точно пойдет на Северный. Тут все более-менее под контролем. Ты про Цибу начал. Продолжи». Циба был принят моими в состоянии наркотического опьянения, освидетельствован, тут же составлен протокол, где есть его объяснительное. Все сработало на пять. Одиночка из информаторов предложил покурить травы. Твоя наша очень тут пригодилась. Забористая. Ну а потом с непривычки, да еще целый косяк, срубила его. Очнулся он у нас в медцентре. Согласился сотрудничать. Ключ и код от сейфа его босса у меня. Проверено. Рабочие. Он согласился на спектакль. Ему ничего не оставалось, усмехнулся наливайка. Тем более, что ему было обещано командование квадом. «Относительно Бунчука...» поговорили с ним. Он очень остро отреагировал на тот твой жест, когда ты выдал в спальне при всех своим долю от проданных Пете артов. Бунчук был вне себя. Очень жестко поругался с Петренкой, требовал от командира долей, цыба подслушивал и донес подробности. По моей оценке, Петя теперь ему совершенно не доверяет». «А сам он что?» Бунчук положительно отреагировал на предложение поддержать нашу инициативу по смене командования. В обмен на возврат ему квада под командованием. По Космачу, Шульге. Тут у меня не было времени на разработку. А отношения с ними отсутствуют, так что придется тебе самому их вербовать, товарищ командир. Понял. Рязанов потянулся к бутылке с водой, стоявшей на все той же тумбочке. По ним тогда поработаю в эти дни. С Иванцовым проще, он у Космача ведомый. Колобок со своими вроде на нашей стороне потенциально. Пара косвенных разговоров была с ним. Думаю, что Шульга за своим командиром пойдет. Есть еще кто, о ком мы не подумали? Вроде нет. Три зама, включая меня. Двое ветеранов-хранителей клана из рядового состава, то есть Бунчук и Шульга. Ну, еще иванцов хотя к решениям его не допускают. Загибал пальцы на Наливайка. Ладно, его поддержка лишней не будет. Из авторитетных командиров — Колобок и Киценко. Пули еще но последних двух на базе не будет в ближайшее время. — Все. — Хорошо. — Что забыли? Наливайка покачал головой. Вроде все проговорили. — Далее тогда, товарищ генштаб. Еще раз по развитию событий. Вариант первый, расчетный. Спектакль с пистолетом отработан, генерал повелся и устроил геноцид. Его спеленали и отправили на кичу Далее моя работа — его вытащить, снабдить оружием и отправить на погибель под внимательным присмотром нашего человека Саши-призрака. Вот ты, кстати, не надавил на центр, а его наемники до сих пор ищут, спрашивают. «Валентин, командир, перестань, я не всесилен, я лишь связной». «Ладно». Вариант второй — средней паршивости. Они оба друг друга положили наглухо, либо замочили только точенку». «Не согласен», — запротестовал Наливайко. «Вариант с гибелью генерала от рук Петренки — это расчетный, то есть позитивный». «Хорошо, я чуть, может, попутал», — согласился Рязанов. «Для того и проговариваем». «Итак, вариант с гибелью. Либо арест и суд над Петей с его побегом, аналогично предыдущему расчетному сценарию номер один, либо что-либо, Димитров. Я что-то пропустил». «Он может быть ранен и будет не в состоянии совершить побег», — отвечал связной, в свою очередь выглядывая в зал из-за шторки. «Тогда мы переходим к варианту 3 негативному», — предложил майор Рязанов. «Если будет не транспортабелен то как? Ликвидация?» «Ну да, хотя это неудобно», — Ливайка задумался. «Нет, командир, если так сложится, что генерала он пристрелит, то лучше его на суд притащить». Но «Вот побег...» «Тут да. Надо решать сейчас». «Тогда вот такое решение», — заявил Рязанов. «Ликвидация и работа по варианту 3, то есть если все останутся живы, но не смогут передвигаться самостоятельно, то ликвидировать их обоих на месте. И самый негативный из сценариев. Они не вступают в конфликт, а наш спектакль по каким-то причинам не срабатывает». «Да». При негативном развитии событий третьего варианта я ликвидирую обоих и ЦИБУ. При наличии свидетелей их тоже. Да, и это нам исключительно неудобно, капитан. Рязанов отдал ему холостой патрон. Но сбрасывать со счетов такую возможность мы не должны. Будь готов к зачистке. И да, вот же тебе еще одна. Рязанов вынул сложенный в четвертый листок с новой запиской Петренки от Халецкого. Теперь все вроде. Ты вот что, чуть подумав, предложил наливайка. Ты пока тут побудь. Вот тебе. И он полез в свою универсальную тумбочку. Это комплекс витаминов. Сейчас прими, а я принесу запить. Воду ты всю выду. И вышел. Вернулся быстро, с термосом, налили в крышку стакан мутной, приятно пахнущей жидкости. А это травы заварены Успокоительный эффект, но слабый, не как таблетки. Пей. Рязанов выпил эту теплую муть, закинув в рот витамины. Ты, если нет чего срочного, может, пока тут ближешь? А то опять сейчас бегом кругом. Помедитируй в тишине, покачай еще план. Может, найдешь что-то, что мы в попыхах пропустили. Тут тебя никто не тронет. По легенде, ты радио охватанул и проходишь курс. Ну чего, оставлю тебя? Спорить после травяного чая что-то совсем расхотелось. Майор снова стянул с себя броню и берцы, завалился на больничную койку поверх простыни. Действительно. Надо чуть остановиться, еще раз все детально продумать. А то очень много в этом плане рассчитано на высокую вероятность. Надо подумать. За этими мыслями Рязанов задремал. Устал очень за эти дни. Напряжение постоянно возрастает. Приближается суперважный час Икс. И пропустил обед. Проснулся от того, что из-за ширмы позвал кто-то. — Валь, тут ты... А, это главный тихушник всей зоны и ее окрестностей. Тут придремнул что-то. Призрак влез в отгороженную палату. Тут тебя никто найти не может. А у нас с тобой очередной праздник. Мне сказали, без тебя не возвращаться. Праздник? Сосна Валентин соображал туго. Может, это хитрый травки главврача? А сколько времени? Шестой час. Ты давно тут? Да, после завтрака пришел, как с Петей побазарили. Чего за праздник-то? Пришли в ватажники пилота, радостные до слюней. Говорят, схроны почистили знатно. Часть сдали ковбою, а теперь сюда поторговать и спасибо сказать явились. Поляну накрывают нам за подгон, велели тебя разыскать. А никто и не знает, где ты. Но я знаю, потому что умный. Айболит пытался слиться, но был приперт к стенке. Вот показал, где ты храпишь. Рязанов уже оделся к моменту, как заглянул на Ливайка. Призрака выгнал, присел рядом. место на троих в этом загудке не было. — Однако ты хрыпанул Что то подумал? — Да, с Бунчуком и Петей несостыковка чуть. — Бунчук, да, он на Петренку злой. С тобой разговор у него был. А вот с другой стороны, наш интендант не супергерой зоны. Сидит тут месяцами в своем сарае. И топать через всю свалку, где война то с бандосами, то с лимонадовцами. — С кем? — удивился наливайк Ну, монолитовцами. Жаргон-одиночек. Учись, студент. — Так чего я? — Он вполне может взять с собой своих. Все же зам генерала безопасность. — Мы рассчитываем на его жадность. Он не должен взять квад. Цибу точно возьмет, хотя его за бойца не считает, — ответил Димитро. — А ты, значит, сомнения имеешь? «Подумав, да. Именно что за бойца не считает. А нам случайности в его выборе спутников надо исключить. И мысли есть, каким макаром. Надо, чтобы не только Бунчук своему шефу не доверял, но и Петя был уверен, что его боец замыслил недоброе. Я Петя кое-чего хочу вбросить». И Рязанов кратко обрисовал мысль, что пришла в голову перед сном. — А ты, кстати, сегодня в бар зайди со своими. Я бы проставляться должен за майора. — Хорошо, давай. Призрак ждал у входа, понимая, что там некий разговор не для чужих ушей. Но мог слышать. Хорошему, конечно, это утечка неграмотная — ставить в курс третьих лиц. Но без союзников такую многоходовку не провернуть. Поэтому хочешь не хочешь, а знать о плане они будут. Пошли. И они пошли. В баре «Сторинген» завывал неистребимый «Файр Лейк», призрак скривился. Было очень даже многолюдно. В середине, сдвинув столы, готовился то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Появление напарников встретили овации, сразу взяли в оборот. Пилот поднял первый стакан за сталкера-призрака и капитана Рязанова. И тут же был радостно прерван несколькими долговцами, наперебой сообщавшими, что таким майор» Вольный сталкер не сушевался, поблагодарил за поправку и закончил тост. Выпили по первой, закусили мелочью в ожидании горячего. Сегодня повар Панаса Федоровича радовал пловом. — А что, можно поздравить? — задал вопрос, появившийся из-за спины механик. Он притащил и поставил на стол пару сосудов со спиртом. — Такие Рязанов уже видел. Это из султановских схронов. — Да, мы тут вынесли с трубы монолит. — с армейцами вместе. Так что путь открыт для добрых бродяг, — чуть повысив голос, заявил Рязанов. Надо уже потихоньку входить в образ. И договорились с военными о том, что нашего брата пропускать всегда станут, и драк лишних денег не будут, как было раньше. Бродяги, которых в баре было полно, радостно загалдели, хоть эта новость уже и была известна, но выступление офицера долго — это важный официальный момент». Снова разлили, но Рязанов не частил, чуть отпил водки, спирта сейчас принимать не стоило, и поискал глазами своих. Все были на месте, включая героев последней операции. Поманил Долговцев к столу, пояснив пилоту и механику, что сегодня обязан проставиться за новое звание. Те же заявили, что вот и хорошо, банкет за их счет, потому что за схроны обязаны. Ну так кто же спорит? Офицеры пока не подошли, а вот Иванцов пробрался к Рязанову со своим стаканом. Выглядел вполне здоровым. «Я тебе ведь должен. Ты свои арты мне дал. Это стоит денег». «Должен — это да». К разговору майор был готов. «Но не денег. Сегодня я тебя прикрыл. Завтра ты меня. Не своди к бумажкам все. Ты же видишь, у нас как-то все не очень в клане». «Вижу. И командир говорил. Ты скажи, если что надо от нас». Я теперь твой должник. Мне же тогда ноги перебило. Инвалидность считай, если бы не арты вовремя. И сидел бы у Мишки на приемке стволов, чистил бы их. Ну или какую-то другую пенсию мне назначили. Иванцов тут душой не покривил. Пострадавших долговцев иногда оставили на простые работы. Вот, к примеру, такими были пара помощников медбратьев в госпитале. Но это кому повезло. Зона и калечит, и прибирает. Да, есть одно... Мы с космачом поговорили. Я хочу вопрос поставить по артефактам и их использованию. Чтобы у клана был свой запас, чтобы у бойцов появились интегрированные в броню контейнеры. Ну, как у Зари или у Ветра Свободы, — пояснил Рязанов на примере комбинезонов, увидев, что Иванцов не понял сложного слова. Ты поддержи меня в этом. И вообще поддержи, если какие-то споры-разговоры по изменениям в клане. Вот об этом попрошу. Добро. Командир тоже поддержит. — Ну, поздравляю. Так, а вот и Бунчук со своими ввалился. Вот вас-то мне и надо. Проинструктированный злой с пилотовским бухает. Угрюмый не особо с кем, просто уплетает плов из миски. Рязанов поманил его, показав глазами на Бунчука. Тот все понял, отставил миску и опрокинул в себя остаток из стакана. Долговцы подходили, жали руку... Те, что побывали с Рязановым в бою, оставались пообщаться. За гомоном десятков выпивших мужиков слышно их было так себе. и бунчук, протянул стакан. Интересно, он сообразил уже, что за план ему наливайка предлагал? — Ну, поздравляю, тысяч майор! — Чтоб не последнее! — чокнулся с Рязановым подошедший. Двое его бойцов тоже потянули стаканы. — Спасибо! Я ведь искал тебя сегодня! — — Есть у меня просьба, — соврал Рязанов, чокнувшись со всеми. — У нас тут товарищ есть боевой. Он бывает несдержанным. Вот и он, кстати. Под конвоем Угрюмова к столу продвинулся злой. Бунчук мазнул по нему взглядом. Ну, никто и не предполагал, что они сейчас обнимутся. Рязанов снова повысил голос так, чтобы обратить на себя внимание близстоящих Продолжил. — Вот у нас потери есть. Есть новые люди. — Да. Есть кто вернулся к нам в нашем коллективе, как в семье. Кто упал — поднимем, кто ошибся — поправим. Я прошу вас сейчас обоих. Все мы видим, ситуация на фронтах усугубляется. Не время теперь старые обиды кахать. Сталкеры и клановцы заинтересованно сгрудились у стола именинника. Даже бармен сделал музыку тише. Нам теперь вместе надо быть, чтобы отстоять завоеванное, чтобы богатство свое и клана умножать. Не должно быть среди нас места неприязни. Только вместе мы сила. Мы — клан! Последние слова майор уже выкрикнул, согласно принципам пропагандистской технологии, что будущим разведчикам и диверсантам преподавалось как спецпредмет. «Так вот, я вас сегодня попрошу очень...» «И все попросят!» — снова повысил он голос, оглядев притехших посетителей бара. «Отбросьте обиду! Не тратьте на нее сил! Пожмите руки друг другу! Ведь завтра вы окажетесь в одном окопе! На кого тогда рассчитывать, если не на товарища?» Краем глаза заметил делавшего дикие глаза наливайка. Тот будто говорил «Ну ты в конец бурел! Куда так-то?» Но Рязанов был на волне. Может, и правда, не совсем простые травки ему этот доктор сегодня прописал. А вот к осмотчу, что зашел одновременно с главным медиком, этот спич явно был по душе. По его довольной широкой морде гуляла улыбка. Люди очнулись от этого неожиданного выступления, заговорили, обсуждая услышанное. Бунчук со злым, будто пришибленным, молча пожали друг другу руки и, чокнувшись стаканами, выпили. Призрак стоял возле подошедшего зама по медицине, чуть толкнул его локтем. — Твори зоны получают особые возможности. — Ты знаешь ведь? — поинтересовался он у Наливайка. — Ты сейчас о чем? — Ты про него? — Да. Он получил что-то от грешницы Мары. Он тебе не рассказывал? — Знаю. И ты хочешь сказать, сейчас... — прищурился доктор Клана. — Да. Нам ведь не показалось. Он произвел легкий пси-удар по толпе. — Они его слушали, что жевать забыли». «Хм... пожалуй». Ливайка кивнул призраку и подошел к Рязанову. Тот общался с каким-то недорого одетым, незнакомым бродягой из молодых. «Вот же политик. Всем успевает быть приятен», — подумалось ему. А майор уже знакомил их. «Ходок. Пришел с кордона, с мужиками. Могу всячески рекомендовать. Желает в долг. Мы пару раз ходили вместе». — Я рассказывал тебе, как собак били по дороге к Северному. Так это с ним. Наливайка пожал руку потенциальному новичку. — Это не ко мне, это... — К терапевту! — громко закончил закончился него, уже набравшийся злой. Шутка компании была оценена, а Наливайка мрачно взглянул на бойца. Тот понял, что позволил себе лишнего и спрятался за Угрюмого. — К генералу! Я поговорю. В зал вошел Петренко. Димитро тут же быстро затерялся в толпе красночерных. Пока отношения демонстрировать не нужно. Полковника сторонились. Космач оживленно что-то начал обсуждать с Колобком. Вокруг прапора образовалась некая пустота. Тот, не будучи особо умным, наверняка принял это за проявление субординации. Подошел вальяжно, поздравил. Выпили. Долго он не задерживался в таких случаях. И вообще, гостем на подобных пьянках был нечастым — но тот, видимо, решил показать свое покровительство удачливому новичку. Таченко не появился, но этого и не ожидали, не тот уровень для генерала. Вы слушали книгу «Ключевой прорыв. Часть вторая. Врата». Автор Дмитрий Мороз. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей»